издательства Бомбора. Океан книг. «О любви от ада до я» — главная книга об отношениях, которая поможет сохранить и приумножить любовь. Валерий Гуд. Читает автор. Дорогие друзья, перед вами «Как пел дельфин» Это больше, чем мое сердце, это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь. И вот тут напрашивается рифма про любовь. Композиция «Любовь» из альбома «Глубина резкости» 1999 года. Автор — дельфин, но его настоящее имя Андрей Вячеславович Лысиков. И мы пока все-таки не они о том, что поможет вам ее никогда не терять, а именно об алфавите отношений. Методики, которые мы с командой разрабатывали больше года, а когда поняли, что она способна помочь заделать трещину в любых отношениях, то сразу запатентовали ее. Почему я очень горжусь ей? Потому что она интуитивно зайдет любому человеку на планете, без исключений. Ведь каждый из нас знает, что такое азбука и как ей пользоваться. С детства мы изучали букву за буквой и учились складывать их в слова и предложения, это знание остаётся с нами на всю жизнь. Понимая значение этих символов, я о буквах, мы, получается, читаем этот мир и обогащаем себя каждый день. С отношениями то же самое, потому что у них есть свои правила и законы, и чтобы знать, как построить по-настоящему долгие и глубокие связи с другими людьми, Нужно знать весь алфавит, все элементы системы, а не только пару советов или лайфхаков, с которыми все-таки далеко не уедешь. У каждого из нас невероятно длинная, огромная жизнь. И каждая буква алфавита отношений простая и понятная даже коту Сереже. Узнать удивительную историю, которая привела простого, но очень симпатичного кота в школу отношений нашего онлайн-университета и в эту книгу можно на сайте blacksquare.ru. И поскольку выпускниками различных психологических программ Black Square University стали уже более 70 тысяч человек, я получил огромное количество информации в виде обратной связи и личных историй, что позволило мне создать этот большой массив вместе с вами. И я твердо убедился в главном. Любую ситуацию можно изменить к лучшему, даже самую ужасную. Не зря заголовок первой буквы нашего алфавита звучит так. А. Абсолютно все поправимо. Алфавит отношений — это не просто система теоретических знаний. Каждая буква — это практический совет, прожитый мною и большим количеством других людей, с которыми я общался лично. И если научиться применять их каждый день, больше ни одна ситуация в отношениях не покажется вам абсолютно безнадежной. С любовью, Валерий Гуд. Как работать с книгой? В нашей книге 33 буквы алфавита отношений. Это не просто правила и красивые истории. Это все-таки четко выстроенная система. И я уверен, что с помощью психологических законов, которые зашиты в каждой букве, можно проработать проблемы абсолютно любых взаимоотношений А картины, которые вы увидите в конце некоторых букв, помогут взглянуть на отношение как на искусство, которое нужно внимательно изучать, чтобы понимать по-настоящему. Не зря все-таки говорят, что есть искусство любить, и именно эту способность называем искусством. Как работать с алфавитом? Если коротко, так же, как вы работаете с алфавитом русского языка. Вы же из букв сначала складываете слоги. И мы эти все слоги когда-то в детстве учим. Потом из этих слогов — слова. Из слов — предложения. Так, зная всего 33 символа, я о буквах, вы способны договориться с любым человеком и описать любое явление. И вот с алфавитом отношении очень похожая история. Не переживайте, вы очень быстро его освоите. Сформулируйте основную проблему в отношениях с конкретным человеком. Начните с тех отношений, которые вас больше всего беспокоят в настоящий момент. Например, с родителями, с детьми, партнерами, коллегами или любимым человеком. Прослушайте и разберите каждую букву так, как будто это написано именно для вашего случая. Если его нет в вашей жизни сейчас, то когда он, не дай бог, конечно, появится, вы точно будете знать, что делать. Не пропускайте ни одну букву. Здесь нет лишних, поверьте. Потому что может звучать с буквой «А я согласна», а букву «К» пусть изучают другие. Это не для меня. Вот так это работать не будет. В конце каждого раздела вас ждет подсказка, как применить теорию к своей ситуации. После того, как разберете свою проблему с помощью каждой буквы, остановитесь на одной, может быть, двух, может быть, трех из них и возвращайтесь к ним один-два раза в неделю. Можете кратко описать их в заметках в телефоне. То есть нужна некая выжимка, суть из этой информации, которую вы сейчас хорошо понимаете, чувствуете и понимаете, что эта информация вам чрезвычайно нужна прямо сейчас. Дальше. Выберите для себя те принципы, которые помогут именно вам реагировать по-новому, если проблема в отношениях снова возникнет. Главное — не реагировать так, как вы привыкли, а постараться применить то, что вы сейчас прослушаете. Мы начинаем менять проблемы в своих отношениях только тогда, когда способны реагировать по-новому. Это очень важно. и чувствовать, и понимать. И последнее. Не ожидайте получить мгновенный результат. И помните, что Дубай не сразу строился. Дайте себе немного времени, ведь семечко не превращается в дерево за один день или даже за один месяц. Иногда ему нужно чуть больше времени. И алфавит отношений нужен не для того, чтобы менять других людей и их способ поведения. Настоящие перемены в отношениях происходят только потому, что изменились вы сами. Иногда этот процесс происходит довольно быстро, если вы по-настоящему честно поработали над собой. А иногда он занимает немножко больше времени, и к этому тоже нужно относиться с пониманием. Ведь в конце концов речь идёт о нас, о нашей жизни, а значит, мы к ней тоже должны относиться с трепетом и заботой. Не всегда здесь нужна слишком высокая скорость. Во время прослушивания обязательно поразмышляйте над картинками, которые вы встретите в качестве иллюстрации. Почему они здесь появились? Как они соотносятся с той или иной буквой? Это поможет взглянуть на отношения под другим углом с главной целью — изменить свою картину мира. Знаете, по-настоящему жизнь меняется в лучшую сторону, только на этом этапе, не раньше. Введение. Человеческие отношения также бесконечно многообразны, как и наш огромный и невероятный мир. Только вдумайтесь, восемь с лишним миллиардов абсолютно разных характеров, судеб, взглядов на жизнь, опыта, проблем и возможностей. И даже если перед нами не стоит цели найти общий язык с каждым жителем планеты, такой цели нет ни у кого, все-таки хорошо бы иметь некий волшебный ключ, который бы подходил к сердцам важных для нас людей. И когда человек пытается разобраться в себе, в отношениях с близкими, он неизбежно, рано или поздно, сталкивается с тем, что ему не хватает знаний и инструментов. почему-то, где-то и когда-то мы поймали странную мысль, что в отношениях все должно складываться как бы само собой. Но так не работает. То же самое, если мы говорим об алфавите. Например, если вы знаете всего 15 букв алфавита, и при этом пытаетесь читать и говорить, вам действительно не хватит этой информации, чтобы полноценно изъясняться. И вот с таким неполным арсеналом не очень все хорошо получается и далеко мы не продвинемся такая же ситуация происходит если мы не знаем абсолютного большинства правил и закономерностей в отношениях и постоянно в них путаемся поэтому нам нужна система и алфавит отношений это прежде всего система в которой упорядочено множество научных теорий исследований лайфхаков и советов от мудрых людей, которым действительно стоит доверять, потому что их советы прошли проверку временем. Здесь знания изложены в достаточно простой и доступной форме, чтобы их сразу можно было взять и применить в своей жизни, чтобы каждый день мы могли успешно взаимодействовать с самыми разными людьми в самых разных обстоятельствах. И здесь может возникнуть резонный вопрос. Зачем выстраивать отношения, например, с тем, кто мне не нравится, и почему мы должны считать важными отношения с другими людьми, а, например, не думать постоянно только о своих интересах. Потому что очень часто еще нас восхищают истории self-made людей, которые сделали себя сами. Но задумываемся ли мы когда-нибудь о том, что большая часть таких жизненных историй Это все-таки ничто иное как невидимый труд и невидимое влияние других людей, например родителей, которые дали жизнь, вырастили и воспитали. Там не просто были бессонные ночи, там возможно были тысячи бессонных ночей, которые они вложили в нас, или, например, учителей наставников, которые вкладывали знания, помогали нам на распутье, когда мы очень серьезную ошибку могли сделать, но они нас от нее уберегли, показывали нам свой личный пример для подражания, зажигали нас идеями. Или давайте вспомним друзей и членов семьи, которые поддерживали нас в бесконечно трудные моменты. Этот список можно продолжать очень долго. Где здесь селфмейд? Вы представляете, какое огромное количество людей повлияло на нас, прежде чем мы сейчас находимся в этой конкретной точке и думаем, что все в этом мире зависело только от нас. Безусловно, люди, которые добились значительных успехов, они приложили к этому массу усилий. И это сделал каждый из нас, безусловно. Да, ведь мы все-таки делали правильный выбор, несли за него ответственность, занимались самодисциплиной, вырабатывали определенные отношение к жизни. Давайте тоже не будем обесценивать наш собственный труд. Однако это всего лишь видимая верхушка айсберга. И бывает так, что закоренелые скептики могут поспорить и привести в пример ситуации, где вроде как и не было других людей. Например, говорят, вот смотрите, человек выбился в люди только благодаря мотивации, он шел против течения, он мог противостоять трудностям. Например, он не хотел быть похожим на своих родителей, потому что они были жестокими или пьющими, бедными, равнодушными, или их не было совсем, потому что этот человек хотел доказать бросившей его девушке или одноклассникам, которые травили его в школе, что он сможет стать богатым, успешным, счастливым. Наверняка у каждого в окружении есть человек, который считает себя самодостаточным, И он привык полагаться только на себя, говоря, что ему никто не нужен. Однако все-таки, если мы будем честными, как ни крути, люди в нашей жизни присутствуют всегда, даже невидимым образом. И не просто присутствуют. Они влияют на наши потребности. Они помогают удовлетворить наши потребности. И на нашу жизнь влияют складывающиеся или, наоборот, не складывающиеся отношения с окружающими. И именно прочные и хорошие взаимоотношения делают нас счастливыми. Это, кстати, подтвердило лонгитюдное исследование ученых Гарвардского университета. Это считается одной из самых известных психологических исследований в мире. Лонгитюдное от слова «long» — длинное, то есть чем длиннее научное исследование, тем больше от него пользы. Так вот, на протяжении 75 лет они изучали людей, из разных социальных слоев и пришли к выводу, что ощущение счастья не связано только лишь с богатством или со славой, или с усердной напряженной работой. Все-таки наиболее счастливыми себя считали те, кто сумел в течение жизни выстроить крепкие отношения с большим количеством людей. И чем выше у испытуемых были социальные навыки, тем более счастливыми и здоровыми они были. Поэтому отношения с другими людьми не просто делают нас счастливыми, они являются базовой потребностью человека. Об этом все-таки говорил и Абрахам Маслоу, который поставил социальные отношения в иерархии потребностей на третье место после физиологических потребностей и потребностей в безопасности. Изначально он называл их потребностью в любви. Человеку важно быть принятым, любить и быть любимым. И только в атмосфере доверия, уважения и принятия человек сможет реализовать свой потенциал. Если этой атмосферы у нас нет, мы действительно как будто бы буксуем в этой жизни. Мы как то дерево, которое не может прорасти наилучшим для себя образом и способом. То у нас что-то сохнет, то у нас чего-то не растет. И очень интересная история произошла, например, с Астрид Лингрен, которая выросла по её признанию в тени любви. Всемирно известная шведская писательница она так говорила о своих родителях. Они жили и радовались каждому пережитому дню до самого конца. И это было искренне, так трогательно и прекрасно. Глубокая привязанность родителей друг к другу, которую они не стеснялись показывать своим детям, и счастливое детство, наполненное множеством игр и приключений, все это послужило источником для раскрытия творческого потенциала Лингрен. Своими воспоминаниями о родителях детская писательница поделилась с переводчиком Лилианой Лунгиной, с которой они дружили всю жизнь. В биографии «Подстрочник», записанный по одноименному документальному фильму Олега Дормана, Лунгина вспоминает своё общение с Астрид и говорит о подобных отношениях. «Я видела, как хорошие люди в хороших семьях ругаются, кому пойти поставить чайник. У нас ругань шла только в обратном смысле. Каждый хотел пойти поставить чайник. Каждый хотел взять на себя. Когда твой спутник хочет взять на себя больше, то тебе хочется взять ещё больше». И родители рвали друг у друга из рук домашние дела Неприятные поручения, трудные задачи — все это каждый хотел сделать за другого. Долгая и счастливая семейная жизнь невозможна без взаимного доверия и уважения, умения обсуждать проблемы и договариваться. В гармоничных союзах партнеры могут ссориться, но конфликт никогда не переходит на личности, а тем более, когда идет бессознательное желание мстить другому человеку за какие-то собственные неудачи в этих отношениях, и тогда это может комом наращиваться и переходить в унижение и обесценивание. Так вот, в хороших семьях ссора не затягивается на дни, недели, месяцы, а даже если она все-таки была, то потом, обсуждая причины, они не будут уходить в негатив и раз за разом вспоминать это с упреками и обидами. Люди, которые умеют грамотно выстраивать отношения, будут конструктивно обсуждать предмет, который вызвал у них разногласия. Они могут открыто высказывать свои чувства и свое мнение. Они спокойно выслушивают доводы другой стороны и пытаются как-то понять другого человека, прийти к решению, которое бы пошло на пользу семье. Каким бы эмоциональным ни был спор, они знают, что могут положиться на своего партнера в будущем и чувствовать себя при этом безопасно. Не менее важны взаимоотношения между родителями и детьми. Семейный психолог и автор книг для детей и родителей Людмила Петрановская говорит, что благополучие человека зависит не от условий, в которых он живет, а от отношений, в которых он находится. Если в семье проблемы с коммуникацией, то, скорее всего, в будущем ребенку будет трудно выстраивать общение и заводить полезные связи, и это, к сожалению, отразится на его личной жизни и самореализации. У кого-то это оставит очень маленький след, и хорошо. У кого-то очень глубокий негативный след, и им потом придется долгие годы этот след выравнивать. Поэтому так важно прорабатывать отношения с родителями, чтобы восстановить душевный баланс и не тащить этот тяжелый груз непонимания, обид и прочих отрицательных эмоций в будущее. и правильно выстраивать общение со своими детьми, чтобы они выросли психологически здоровыми. Прорабатывать — это значит убирать то напряжение, которое сегодня вызывает в вас избыточную фрустрацию, чувство обеспокоенности, чувство тревоги, чувство обиды. Всё это создаёт излишний лабиринт в душе, в котором теряются наши настоящие эмоции. Умение строить отношения — это залог успешности во всех сферах нашей жизни. Без навыка построения коммуникации сложно строить карьеру и развивать свое дело, если вы хотите его развивать. Человек, который не научился понимать себя и другого, общаться и договариваться, доносить свои идеи и ценность до руководства, он может не дождаться повышения. А если даже и получит его, то сломать свои организационные успехи. Неумение вести переговоры с партнерами, грамотно ставить задачи исполнителям и разговаривать с клиентами на одном языке рано или поздно негативно отразится на бизнесе или на вашем проекте, а значит, кстати, приведет и к финансовым проблемам. Это подтверждает исследование, проведенное технологическим институтом Карнеги. Они говорят о том, что 85% финансового успеха обусловлено навыками человеческого инжиниринга. индивидуальностью и умением общаться, вести переговоры и руководить. Остальные 15% связаны лишь с техническими знаниями. Все-таки деньги в нашей жизни появляются через других людей. Они не падают на нас с неба. Они появляются через работодателей, инвесторов, партнеров, коллег, клиентов. И от того, насколько мы умеем выстраивать с этими людьми отношения, будет зависеть наше финансовое благополучие. Прочное отношение — это было, есть и будет залогом и следствием нашего психологического здоровья и ощущения счастья, а также благополучия. Именно поэтому нужно изучать и применять принципы социальной психологии и делать это комплексно, то есть учить алфавит целиком. Ещё одним важным аспектом абсолютно любых взаимоотношений является то, что мы выстраиваем их через призму собственных взглядов на мир. Ещё раз подчёркиваю, отношения не строятся. Там ничего и никогда не происходит само собой. Это мы всегда их строим, даже когда строим неумело. И поэтому очень многие вещи в отношениях зависят от того, какой мир у нас внутри. чем он наполнен. Поэтому так важно разбираться со своим внутренним миром, делать его лучше и чище, избавляться от психотравм, стереотипов, не очень адаптивных и конструктивных паттернов мышления и поведения. И поэтому работа над собой в сочетании с наукой о выстраивании отношений всегда даст синергетический эффект. и алфавит отношений в этом процессе может стать надёжным путеводителем. Буква А. Абсолютно всё поправимо. Не бывает разбитой вазы, сломанного дерева, сожжённых мостов, вырванного волоса, который нельзя вставить назад и прочего хит-парада самых драматичных выражений, которые мы иногда так любим использовать в нашей жизни. Однако, чтобы исправить наиболее тяжелые случаи, иногда понадобится действительно много времени, знаний и любви. Но самое главное, что это возможно. Любой из нас не единожды бывал в ситуациях, когда кажется, что все, это конец, и фарш уже невозможно провернуть назад. Нас захлёстывает волна отчаяния, бессилия, раздражения, гнева, и в такой ситуации хочется приказать всем своим драконам сжечь этот город да, или этого человека. Так вот, научно доказано, что любая эмоция, она же не длится бесконечно. В среднем это может быть 15 минут, и потом её пик будет спадать. А значит, этот затухающий огонь отрицательных эмоций если мы кого-то долго очень ненавидим или долго на него сердимся, получается, мы искусственно поддерживаем этот огонь, поддерживаем месяцами и годами исключительно установками, которые были когда-то засеяны в нашем бессознательном. И вот весь этот шекспировский набор драматических фраз нам очень хорошо помогает в этом пламени, понимаете, разгорающемся и сжигающем нашу душу изнутри. И хорошая новость в том, что психологически здоровые люди имеют в своей психике арсенал установок, направленных на полную рекультивацию. Это научное слово, которое говорит о том, что происходит некое восстановление. Так вот, есть рекультивация любых отношений. Таким людям, кстати, тоже бывает и больно, и плохо. Но если что-то пойдет не так, они знают, что... всё самое плохое проходит, а самые мудрые помнят, что даже если кажется, что вот именно это не пройдёт, оно всё равно тоже рано или поздно пройдёт. Помните, Николай Некрасов писал, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Поэтому, прожив первые дни или недели любых неприятных эмоций, нам важно не расплодить в своем сердце ненависть, и важно все-таки потихонечку, шаг за шагом, начать видеть возможности исправить то, что случилось. И важно помнить, что бы при этом не случилось. В своей книге, которая называется «Что нас не убивает», автор Стивен Джозеф описал теорию разбитой вазы глазами японцев. Они в разбитые вазы вложили целую философию, создав искусство кинцуги — реставрацию, склеивание разбитой посуды с помощью специального клея, смешанного с золотом или серебром. Так они выделяют трещины, то есть придают им особую ценность и значимость. И разбитые предметы таким образом они словно бы приобретают вторую жизнь, но еще и становятся более уникальными благодаря этому. И поскольку отношение это всё-таки нематериальная субстанция, это не ваза. Поэтому на них могут не действовать законы материи. Поэтому давайте не будем употреблять такие слова, как крах, сжигание, разрушение, потому что эти слова живут только в нашем воображении и больше нигде. И более того, это искусственные надстройки, от них редко бывает по-настоящему хорошая польза в нашей жизни. Мы ведь сами оживляем эти драматические сценарии, если никто не научил нас прямо противоположному процессу. И я здесь говорю о некоторой реинкарнации, когда из семечка старых отношений вырастает новый цветок или дерево новых. можно излечить и исправить всё, что угодно. Если оставить этот тезис в своём бессознательном, то оно найдёт решение любой проблемы в отношениях, которые мы действительно ценим за то, что они обогащают нашу жизнь, пусть даже если что-то в них пошло не так. Важно помнить об этом в хорошие времена и тем более не забывать в самые непростые. Задание к букве «А». Подумайте, за что вы цените отношения с конкретным человеком и для чего хотели бы их исправить. Если вдруг появилось вот это вот внутреннее чувство «не хочу», «не буду», «сжечь» — это говорит лишь о том, что вы попали во власть отрицательной эмоции и, скорее всего, через некоторое время пожалеете об этом. Поэтому важно все равно сохранить какую-то ясность и чистоту в своем сердце и все равно выполнить это задание. Буква Б. Большая благодарность. Поблагодари другого за то, что у него взял, вместо того, чтобы ненавидеть его за то, что он не смог или не захотел тебе дать в полном объеме. В отношениях мы часто руководствуемся бессознательной установкой «хочу всё сполна» от конкретного человека. И если мы не получаем хотя бы 10% от желаемого, то начинаем на этого человека раздражаться, либо внутри себя страдать, либо этому человеку мстить. А что происходит с тем, что мы всё-таки получили? Почему мы так быстро забыли то, что получили? Почему мы так быстро обесцениваем все остальное на фоне недополученных 10% здесь сейчас? Вы когда-нибудь над этим задумывались? Откуда вообще берется установка вот с этим вот монопольным желанием получить именно все 100% именно от этого человека? И такая установка, она ведь все-таки скорее разрушительна для нашего счастья, чем созидательна. здесь я хочу рассказать одну историю. Дело в том, что в 1966 году самым богатым человеком на планете был объявлен американский нефтяной магнат Поль Гетти. Именно ему принадлежит фраза «Лучше я буду получать 1% денег в результате усилий 100 человек, чем 100% в результате своих собственных усилий». И вот смотрите, в 1957 году Журнал «Форчун» назвал его самым богатым американцем. А в книге рекордов Гиннесса, как раз-таки за 1966 год, он уже был признан самым богатым человеком в мире с состоянием 1,2 миллиарда долларов США. Так вот, на момент своей смерти Гетти всего через 10 лет его состояние оценивалось уже в 6 миллиардов долларов. О чем говорит эта история? о том, что вот это совсем другая парадигма понимания ценности отношений. То есть не пытаться жить по принципу «всё от одного человека или ничего», а любого, с кем соприкоснулись и от кого получили хотя бы 1% полезного для вас. Да, очень хочется либо 10% от него, либо 100%, но даже за 1%, если уж вы правда взяли, воспользовались, имеет смысл благодарить, потому что желание жить по принципу всё или ничего, рано или поздно, всё-таки приведёт к разбитому корыту, потому что вы изначально закладываете себе в менталитет вот это противоречие. Когда вы говорите всё или ничего, психика не воспринимает что-то одно, она как будто бы закладывает на бессознательном уровне и то, и другое. И вы увеличиваете шанс получения серьёзной неудачи. И вот это вот ничего Оно может выстрелить у вас бессознательным и полностью разрушить то, что вам дорого. В конце концов, важно помнить сказку о золотой рыбке, потому что, постепенно повышая ставки, старуха ведь увеличивала и риски, хотя даже она на каком-то отрезке и получала желаемое. Но в какой-то момент она решила, что может абсолютно все, что ей хочется прямо сейчас, получить только... от одной этой золотой рыбки, от одного источника. И как только у нее такое желание появилось, она все разрушила в своей жизни. Примерно то же самое может произойти, если вы будете жить и руководствоваться установкой, что другой, он должен полностью дать вам все, что нужно. В конце концов, даже любого очень богатого человека, сказочно богатого, можно считать никудышным мужем, Например, только из-за того, что он не помыл за собой посуду или не умеет готовить или не способен починить сломанный унитаз. Но, может быть, стоит быть ему благодарным за то, что он может пригласить, например, любое количество помощников по хозяйству, нанять сантехника вплоть до того, что из любой точки мира или сходить с вами в самый дорогой ресторан на планете, то есть за то, что он в состоянии сделать. не переносить на него все до единого ожидания и помнить, что все могущих, все сильных людей на планете нет и никогда не будет. У нас у каждого есть и плюсы, и минусы. И очень важно наблюдать за собой, на чём я делаю акценты, когда взаимодействую с другими людьми. Потому что мы все живые, мы все имеем ограничения. Стоит ли конфликтовать из-за этого с близким и дорогим для нас человеком? пусть даже близким на какой-то короткий период времени, потому что ведь это может быть коллега, ваш попутчик, ваш сосед, ваш партнер по бизнесу, даже ваш друг, ведь у нас тоже не бывает бесконечных друзей, которые с первого дня жизни с нами. Поэтому не лучше ли взять от человека то, что он хочет и может вам дать здесь и сейчас, и быть ему за это благодарным, ведь тем самым мы только укрепим отношения а не разрушим их. Постскриптум. Я хочу вспомнить свою беседу в Голландии с одним из самых известных урбанистов и архитекторов планеты. Его зовут Винни Маас. И я спросил его, вы часто предлагаете заказчику проект, который содержит много смелых решений и элементов. А что вы делаете, если он отказывается принять ваш проект на 100%? И он ответил настолько мудро, что эту фразу стоит запомнить на всю свою жизнь. Он ответил, даже если клиент примет всего 50% моих идей, это ровно на 50% больше, чем ничего. И меня это устроит. А дальше это вопрос переговоров, в которых мы сможем договориться о еще большем проценте одобрения со временем. Но я точно никогда не пойду на ультиматум. Задание к букве «Б». Найдите и отметьте все моменты, за которые вы можете быть благодарны конкретному человеку. Любые мелочи и детали тоже подойдут. Пусть это будет как можно более длинный список. Буква В. Внутренний конфликт всегда стремится стать внешним. Внутриличностный конфликт рано или поздно станет межличностным. Верная и обратная внутренняя гармония способна исправлять внешнюю реальность, даже если в ней что-то не так. Представьте себе такую странную ситуацию. Вы пришли в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, один из лучших театров в мире, я там впервые побывал в 2010 году, и сели в этом чуде архитектурной мысли на первый ряд. И вдруг спектакль начался с того, что все до единого актёры вышли одновременно на сцену и начали произносить свои реплики наперебой, не слушая друг друга. И в этом безумном многоголосии вы бы не продержались даже минуту, вы бы подумали, что что-то здесь происходит ужасное, и здесь нет никакой пьесы, и вам некомфортно. Скорее всего, зрители в зале были бы в таком шоке, что начали покидать спектакль уже через 10 минут и попросили бы даже вернуть им деньги за оплаченные билеты. А на следующий день большинство газет Нью-Йорка написали бы о полном провале и катастрофе. Если бы подобное, кстати, повторилось еще пару раз, Митрополитен Опера, возможно, опустил бы навсегда. Хотя туда очень трудно достать билет. Вот это вот и есть суть внутриличностного конфликта. когда многие ваши потребности наперебой выпрыгивают на сцену, ну, то есть в ваше сознание, и кричат «Срочно удовлетворите, в первую очередь, меня!». И ладно бы кто-то один об этом закричал, а ведь они же кричат об этом хором и кричат что-то своё. И вот это вот иногда происходит в нашей душе не по сценарию, которым должен управлять режиссёр, то есть мы с вами, а происходит как-то вот само собой. И получается, мы являемся в такой момент неосознанными людьми. Вот что такое неосознанность. Каков результат такой стратегии и вот этого внутреннего противоборства, когда наши потребности на сцене бьются друг за друга, игнорируя все остальные грани нашей личности и внутренней реальности? К сожалению, наступает полный крах. С таким же успехом, например, За руль одного автомобиля могут сесть три человека и пока автомобиль на полном ходу, драться за право управления. Один будет кричать «Нет, давай ускоримся!», другой говорит «Нет, давай замедлимся!», один будет кричать «Давай направо!», «Нет, давай налево!». И вот с вероятностью 100% случится авария, а всех глупых участников конфликта будет ждать или смерть, или серьезные травмы. Вот какие процессы. происходят в голове у личностно слабых людей. Они не могут создать внутренний сценарий жизни для постепенного удовлетворения своих разных потребностей и живут в вечной тревоге, что вот что-то я не успеваю, а иногда даже живут в вечной злобе из-за того, что какая-то одна потребность оказалась прямо сейчас не закрытой. Вот с этими нерешенными внутренними конфликтами Речь идет о бессознательной борьбе между потребностями и нашими психологическими травмами. Живет, к сожалению, абсолютное большинство людей на планете. Большинство — это более 75%, то есть трое из четырех. Именно столько людей находятся вот в этом смятении или неудовлетворении и редко бывают счастливыми. При соприкосновении с другими людьми они что делают? Переносят на них свои внутренние проблемы. Делают ли они это сразу? Ну что вы, что вы. Приличные люди сначала хотят познакомиться поближе, сходить в кино, сыграть в домино, выпить вино, да? А затем они ведь возьмут обещание с другого человека жить долго и счастливо. Даже если ты директор, например, или партнер по бизнесу, речь ведь не только сейчас о муже и жене. И вот если это обещание будет получено, Вот тут уже тогда может человек выпустить, что называется, в ближайший бордель всех своих пьяных матросов. Что я здесь имею в виду? Вот эти вот нереализованные потребности и внутренние противоречия. Чем все это закончится, можно догадаться. Будет поломана вся мебель, набиты все морды, да порваны все чулки. Поэтому согласитесь, даже если вы выпустите всего одного пьяного матроса, В этом случае проблем уже может быть предостаточно. А если их несколько? Поэтому наш главный закон — все матросы на моем корабле должны быть трезвыми, счастливыми и действовать исключительно по инструкции капитана, то есть вашей инструкции. Прекрасным девушкам будет понятна, может быть, несколько другая метафора внутреннего конфликта. Например, Что будет, если вы поставите одну миску с едой перед семью голодными кошками? Они совершенно точно передерутся с таким шумом, что вам будут стучать по батарее как соседи сверху, так и соседи снизу. Что же делать в таком случае? Учиться согласовывать свои потребности, расставлять между ними приоритеты и удовлетворять их по мере возможности, а не обвинять окружающих в том, что из-за них... вы остались чем-то недовольными. Что делать, если вы видите человека с нерешенными, а что еще хуже, с неосознанными внутренними конфликтами? Лучше не вступать с таким человеком в отношения, потому что понятно, что рано или поздно это плохо закончится. но или если вы все же решили это сделать, потому что у многих из нас могут быть внутренние конфликты, вы должны знать, что если они будут регулярно выпрыгивать на сцену, то будет просто очень тяжело. И поэтому рано или поздно нужно все-таки договориться о том, чтобы пьеса была по вами обсужденному сценарию, и чтобы этот сценарий не переписывался постоянно всю оставшуюся жизнь, еще и вас при этом бы кто-то обвинял. Поэтому с людьми, которые хорошо управляют своей внутренней реальностью, можно договариваться о чем угодно. Про таких людей говорят, что они живут с царем в голове. И с такими людьми можно жить действительно долго и счастливо, равно как и работать и делать любые дела. Задание к букве «В». Подумайте, что на самом деле скрыто за вашими обидами, горькими словами в конфликте. Возможно, это недостаток внимания или желания любви или завышенное ожидание что-то получить от другого человека. И подумайте, как закрыть эти потребности экологичным способом у себя, а не с помощью другого человека. Буква «Г» — главный человек в моей жизни — тот, кто сейчас передо мной. Это знаменитая цитата Карла Роджерса. Нас учат, что главный человек в собственной жизни — это только я и никто другой. Разумеется, в этом есть большая доля правды, но не вся. Ведь когда мы вступаем во взаимодействие с кем-то, разве он не имеет права думать то же самое? И что тогда будут делать две яколки? Скорее всего, бесконечно царапать друг друга при этом. Однако ситуация может радикально измениться в вашу пользу, когда вы, не ущемляя собственного «я», Позволите проявиться «я» другого человека. Уступив ему на некоторое время, признав его ценность, вы можете помочь почувствовать человеку свою значимость, а значит, обогатите совместное времяпрепровождение. К сожалению, эту рекомендацию смогут понять и оценить только самодостаточные люди, кто уже осознал и принял свои достоинства и имеет прочную внутреннюю опору на самого себя. У тех же, кто чувствует себя неуверенным и без опор, часто возникает мысль: «Только я имею значение в этом мире, ведь мне так плохо. Как только личность заровняет свои ямы, она откроет для себя безусловную ценность других людей. Мы рекомендуем обращать внимание на любого человека, с которым вам удается взаимодействовать даже минимально. Когда вы научитесь включаться. В каждом случае, в общении, хоть с продавцом в магазине, хоть со случайным попутчиком, вы увидите, как невероятно обогащается ваша жизнь. И как любой человек, которому вы проявляете такое внимание, раскрывается с вами с лучших сторон. Разумеется, не нужно это делать во всех 100% случаев вашей жизни. Вы можете дозировать. Важно понимать сам принцип. И еще один момент, что слишком травмированные и психопатичные люди могут, конечно, проявляться и с худшей стороны. Но это не повод, вспоминая об этом, не уважать всех остальных нормальных людей. Ищите положительное в каждом человеке, с которым вас вела судьба, пусть даже если это временно. Замечайте в нем то, что вам по-настоящему нравится. Показывайте свою заинтересованность людям, особенно самым близким, и цените человека, не обесценивая себя. И мне кажется, что на самом деле это ведь совсем не сложно. Рано или поздно вы этому научитесь, и тогда случится самое настоящее чудо. Вы будете способны очень быстро строить отношения с большинством встретившихся вам людей — И это будут прекрасные отношения, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону. А если речь идёт о том, что вы строите отношения с самым дорогим для вас человеком, то важно каждый день вашей жизни продолжать искать в нём то, что делает его самым главным человеком вашей жизни, наравне с вами. Задание к букве «Г». Какие положительные качества вы можете отметить в близком для вас человеке? Вспомните о добрых поступках, которые он совершил, или перечислите черты характера, которые вам в нем нравятся. Буква «Д» — другой человек — это продолжение ваших достоинств. Важно помнить, что «другой» с большой буквы «Д» — это ваша сила. ваша возможность быть лучше, счастливее и богаче. На секунду представьте себе ситуацию, что вы остались одним единственным человеком на Земле. Не дай бог, конечно, но это можно просто пофантазировать. Как теперь будет строиться ваша жизнь? Представьте, что отныне вы должны сами добывать себе еду. Причем любую еду, которую вы захотите съесть, вы должны будете сами полностью и вырастить. Вам никто теперь не привезет ее в магазин, не уберет с прилавков просрочку, чтобы вы не отравились и не умерли. Вам придется теперь шить себе одежду, отапливать квартиру зимой, ибо больше никого нет, кто бы подавал вам электроэнергию или тепло. Если захотите на Мальдивы, то вы туда не долетите. И даже не доедете, вы отныне пойдете туда только пешком, а это, например, 6,5 тысяч километров от Москвы. И ваш путь в таком случае составит всего-то каких-то 164 дня, из которых пару недель вы будете бодро плыть по Индийскому океану на, собственно, ручно построенной лодке и ловить руками рыбу. В общем, все как герой фильма «Жизнь Пи». Да, это выглядит абсурдным. Но действительно ли это абсурд? Вы правда уверены, что ваша жизнь была бы прекраснее без других людей? Без пилотов, например, которые за один час всего лишь могут перенести вас туда, куда бы вы шли пешком месяц? И, скорее всего, не дошли бы вовсе, потому что вас бы мог съесть медведь или стая бродячих собак, которым человек совершенно не нужен для выживания. Представьте, что вы бы отныне жили без поваров, без строителей, и даже если бы вы захотели где-то переночевать, вам бы пришлось с нуля строить себе дом. Без учителей или врачей. И если вы знаете, что без других людей жизнь невозможна, то стоит ли забывать об этом? Безусловно, не стоит. Ни на один день. Смотрите, отрезать от себя другого человека, ну, например, сказать дорогому для вас человеку, что отныне он ничего для вас больше не значит, особенно если он действительно ничего страшного не сделал, то это примерно то же самое, что отрезать себе руку или палец на том основании, что, например, ваша рука или ваш палец что-то сделали не так. Но вы же не отрезаете. И вот если помнить, что другой — это часть собственной силы и возможности жить дольше, лучше и прекраснее, вы перестанете видеть в других людях врагов и разрушителей вашего благополучия. Да, разумеется, есть исключения, но не забывайте, что исключение это не повод искать оправдание своим тревожностям и неврозам. А раз другой человек в принципе — это ценность, как ценностью являются наши руки или ноги, то стоит ли при любом неприятном конфликте сразу же отрезать от себя другого человека? Из разряда «пшел вон, я найду себе получше». к сожалению, именно бессознательное представление о том, что я отрежу от себя этого козла, у меня вырастет что-то лучше, оно заставляет особо истеричных людей рвать любые отношения, чуть что пошло не так. Но если бы вы только знали, что ничего и никогда не отрастет, стали бы вы относиться к людям как к сломанным игрушкам, чуть что сразу их куда-то пытаться выбросить в мусорное ведро. Поэтому Важно помнить, что рано или поздно отрастать перестанет даже у тех, у кого это получалось раньше. Рано или поздно человек может остаться совсем один, без друзей и родных. И вот только тогда он поймет, что был глуп и самонадеян, когда в любом неприятном конфликте первое инстинктивное желание было обесценить и разорвать отношения с таким человеком. Однажды на Байкале я случайно услышал, как на соседней лавке одна старушка жаловалась другой. Она говорила, «Мне очень плохо. Два года назад умер мой муж. Я его постоянно за всё ругала. Мне многое в нём не нравилось. Но вот теперь, когда он ушёл, я поняла, что мне никогда не было так плохо и тяжело, как сейчас. И, к сожалению, это настоящая трагедия, настоящая, а не мнимая. Но она поняла это слишком поздно. Поэтому никогда не забывайте главное правило любого врача. Отрезаем что-то от себя только в самую последнюю очередь. А если есть такая возможность, то давайте все-таки лечить тот орган или ту часть тела, которые болят. А вот просто отрезать вы всегда успеете. Безусловно, мы как социальные существа имеем право вступать в любое количество коммуникаций с другими людьми, выходить из них, если что-то пошло не так, когда у нас открываются новые возможности. Также, безусловно, мы знаем, что не надо терпеть, если что-то очень плохо. Никто не будет это опровергать, что это нормально является естественной частью нашей жизни. Но все-таки не стоит забывать о том, что любой другой — это всегда украшение нашей жизни, если он вам подходит, и вы способны с ним ладить, тогда как полное одиночество, оно в прямом смысле слова убивает. Гарвардские ученые доказали, что одинокие люди болеют чаще и живут меньше. И если кто-то покинул вас по любой из причин, вы всегда имеете возможность как остаться одному и страдать до самой смерти, так и объединиться с кем-то одним или несколькими людьми для более полноценной и счастливой жизни. Но чтобы все-таки второй пункт давался вам легче, учитесь ценить другого. Задание к букве «Д». Подумайте, что изменилось в вашей жизни в лучшую сторону с приходом этого человека. Отметьте все положительные моменты, которые действительно очень важны и имеют для вас значение. Буква Е. Идеальный партнер — это единорог. Все его ищут, но в реальной жизни его не существует. Потому что счастливым человека может сделать только реальный партнер. Одна арабская поговорка гласит, человек, который ищет людей без недостатков, умрет. в одиночестве. Вот здесь давайте вспомним дедушку Фрейда и прекрасно описанный им механизм переноса. Мы бессознательно переносим на других людей свои внутренние травмы. По принципу «вот тот человек меня вчера обижал, а сегодня я боюсь, что ты будешь делать то же самое, что со мной делали в прошлом». И вот эти страхи и негативный опыт Он всплывает у нас и переносится на другого человека автоматически. Иногда мы настолько переполнены самыми разными хотелками, что навешиваем их на первого встречного с самой крамольной в мире мыслью. «Нарекаю тебя тем, кто исполнит все мои желания» или «должен исполнить». «Ну, я же тебя встретила, а я же вон сколько всего хочу». «Вот ты теперь должен». «Все, что я когда-то хотела, воплощать. И попробуй только хоть от чего-нибудь отказаться». Разве не по этой причине девочки ищут принца? Ибо ведь у него есть и конь, и деньги, и власть, и слуги. Да еще и бывает так, что девочка, которая встретила принца и вышла за него замуж, она ведь станет королевой. И теперь у нее будет конь, деньги, власть, служанки. а может быть даже и стайлер от Дайсон, а мужчины ищут принцесс, которые бы не мешали им играть в компьютерные азартные игры. Я сейчас описал механизм, как работает идеализация, да когда мы объективируем своего партнера, то есть признаем тот факт, что наш партнер нужен нам только ради исполнения всех наших желаний, что по сути является бредом. так как мы лишаем человека ценности за сам факт его существования. Не лучше ли со временем прийти к мысли, что единственное место в мире, где мы можем встретить идеального человека — это зеркало? И если вам повезло, и вы его на самом деле там нашли, то порадуйтесь за себя. Но на этом основании всё-таки отстаньте от своего партнёра и дайте ему возможность быть реальным, живым. со всеми достоинствами и недостатками, временными кризисами, ошибками, глупостями и прочими человеческими проявлениями. Он действительно не должен и не сможет соответствовать вашему идеальному представлению об идеальном партнёре. У него всегда хоть каких-нибудь перламутровых пуговиц, но не будет. И вот этот ваш партнер не из Нарнии, не из идеального царства это нормально. Да, он не идеален, но это нормально. У него могут быть ошибки это нормально. И помочь ему их преодолеть это тоже нормально. Да, мы стремимся к идеалу. Мы не запрещаем себе мечтать и хотеть. Но все таки давайте не будем забывать, что приблизиться к идеалу это тоже прекрасно, а еще мы не должны с вами забывать что психическое здоровье это способность держать контакт с реальностью тогда как опора на вымышленные и вымученные изнутри вещи есть один из главных признаков психического заболевания когда мы что то себе выдумали это с реальностью не совпадает, но мы отказываемся в этом себе признаваться. И живем в каком-то только лишь своем искусственном внутреннем мире. И оттуда еще можем обесценивать реальных людей, которые рядом с нами. Поэтому пусть все-таки реализм будет вашей опорной точкой, ниже которой вы никогда не упадете, а будете дальше стремиться ко всем на свете своим идеалам и звездам, до которых когда-нибудь, да, обязательно долетите. Но долететь надо будет так, чтобы не опалить свои крылья и не упасть на самое дно самого глубокого ущелья, а то будет птичку жалко, как в знаменитом фильме. Поэтому, пожалуйста, искренне восхищайтесь в партнере тем хорошим, что в нем есть. Да, никто не просит вас закрывать глаза на его ограничения или недостатки, но важно осознавать, что помимо... его ограничений, в конце концов, ведь у вас тоже есть какие-то ограничения. Ведь никто не является идеальным. И вы, к сожалению, тоже, хоть я сейчас какие-то ужасные вещи произнес. Поэтому те из вас, кто может быть, сейчас округлил глаза и сказал, это в смысле я не идеален или не идеально, это неправильно. Знаете, что с такими установками рано или поздно последует все-таки контакт с реальностью, и этот контакт может быть не очень приятным. Можно набить себе кучу шишек и убедиться, что если вдруг вы в своем искусственном мире, сидя за рулем прекрасного Бентли, видите впереди себя стену и думаете, да я сейчас сквозь эту стену пролечу, но, к сожалению, стена выиграет. О чем я сейчас сказал? Что реальность всегда выиграет. Реальность — это стена, с которой надо уметь договариваться. Ее важно учитывать в нашей жизни. И никогда нельзя об этом забывать. Задание к букве «Е». Признайте себе, какие идеальные качества вы постоянно ищете в вашем партнере или другом близком человеке, которых у него изначально и не было вовсе. Попробуйте отметить в нем те качества, которые вы раньше не замечали или просто недооценивали. Буква Ё. Ёжику тоже больно, поэтому он весь и утыкан иголками. Что такое иголка? Это некая метафора, как способ защитить себя от внутренней боли. Как бы мы ни прятали свои иголки, рано или поздно причиним этими иголками боль, находящимся рядом с нами людям. потому что каждый человек имеет право на ошибку. Поэтому, пожалуйста, и свои ошибки признавайте, и учитесь прощать, а не тыкать человека сразу же одной из своих иголок. Очень сложно строить отношения с так называемыми «колючими людьми», потому что порой кажется, что они специально хотят ранить нас как можно сильнее своими острыми иголками, как будто бы они испытывают удовольствие, причиняя нам боль. Но на самом деле очень часто это глубоко несчастные люди, которые не придумали ничего лучше, чем защищать себя, постоянно нападая. Чем сильнее боль и страх у них перед этим миром, тем более глубоким рвом и высокими стенами некоторые пытаются от него отгородиться. Но чужаки все равно проникают, и тогда приходится переходить в штыковую атаку, держать оборону лицом к лицу. И вот со временем становится понятно, что такая стратегия работает, и перемешанный с болью страх маскируется колкостью и грубостью в отношениях. У таких раненых людей формируется бессознательная установка. Чем больнее я уколю других, тем меньше у них шансов приблизиться ко мне и сделать так же больно. как «когда-то мне сделал кто-то другой давным-давно». Для такого поведения в прошлом могло быть много причин, и, возможно, оно оказалось очень даже эффективным. То есть, когда кто-то где-то сделал вам очень больно, вы это запомнили, но теперь это может всплывать на другого человека, переноситься на него автоматически. И если рядом с вами сегодня адекватный и психологически здоровый человек, а вы пытаетесь его уколоть по поводу и без повода, чего вы добьётесь? Скорее всего, он вас покинет. И вы скажете «Так я и знал!» или «Так я и знала!», но не заметите, что вы своим собственным отношением его ранили и оттолкнули. И это называется проблемой базового недоверия к миру. То есть в моём мире я могу только так и никак иначе. В моём мире я могу только ранить и по-другому нельзя. А это ещё одна искусственная конструкция, которая вам только мешает и не помогает. Поэтому, пожалуйста, помните, очень многие люди живут по закону сообщающихся сосудов с миром. То есть если человеку тяжело внутри, то он использует любой повод, чтобы трогать, тоже сделать кому-то тяжело снаружи. Чаще всего мы видим, что счастливый человек не будет сеять зло вокруг себя и проявлять агрессию, а несчастный будет. Бывает очень часто, что мы провозглашаем себя жертвой, а как только мы это сделали, мы естественно разрешаем теперь себе мстить другим за те обиды, которые они нам нанесли, А некоторые люди идут ещё дальше. Они как бы словно заранее мстят человеку за какие бы то ни было обиды на всякий случай. Есть даже знаменитая цитата у Эдит Евы Эггер, автора книги «Выбор», которая пережила Холокост в 16 лет. Она написала «Легче думать, что кто-то или что-то отвечает за твою боль». чем принять на себя ответственность и выйти из образа жертвы. И важно осознать, что броня из иголок она на самом деле не защищает. Напротив, спрятавшись за свои иголки, человек закрывается в себе, и постепенно боль может поглотить его с головой. Если обидевший вас ёжик — это муж, коллега, сосед или другой близкий человек, то повремените сразу же сводить на нет отношения с ним. Любой человек может ошибаться. Разве вы сами всегда бываете правы? Позвольте и другому быть несовершенным. Но что же делать с теми колючками, которые причиняют вам боль? Для начала важно осознать, что с вами обошлись так не столько со зла, сколько, возможно, из-за страха и переполненные чаши боли внутри у другого человека. И вас, да, зацепило ударной волной, но иногда обидчик, он лично в вас не целился. А если это произошло, уж точно не нужно теперь вставать на тропу войны и придерживаться принципа око за око». Особенно это часто происходит с так называемыми случайными встречами, когда кто-то повел себя очень неприятно или некрасиво по отношению к вам, и вам теперь хочется восстановить справедливость, вы думаете, что он намеренно хотел именно вас обидеть. Но он это делал, как дикобраз, который выстреливает иголки во все стороны в надежде, что это будет держать людей на дистанции. Еще один момент, что если есть такая возможность, просто держитесь дальше своего выбранного пути, И обойдите такого ёжика, как некое временное препятствие. Также важно всё равно простить его и отпустить свою обиду, не держать внутри себя её слишком долго. Потому что неумение эти огорчения отпускать и прощать, в конце концов, наше же здоровье разрушает. Это можно понять, например, из эксперимента ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они взяли 200 добровольцев, предложили им отвлечься на 5 минут от своих мыслей, а после напомнили им об обидах. И у продолжавших расстраиваться людей поднялось давление, тогда как у остальных показатели были в норме. Конечно, кратковременные скачки не отразятся на здоровье, но представьте, что человек склонен зацикливаться на своих обидах, то есть вспоминать об этом постоянно, каждый день. И вот тогда такое повышенное внутреннее давление будет постоянно приводить к гипертонии и увеличивать риск сердечного приступа и инсульта. Как говорил немецкий философ Гумбольд, хранить в памяти негативные воспоминания и переживания — равносильно медленному самоубийству. Поэтому давайте постараемся быть открытыми и к людям, и к миру. Не стремиться колоть любого, кто просто близко к вам подошел или волею судьбы оказался с вами рядом. Пользуйтесь иголками только в самом крайнем случае, когда на вас действительно нападают очень нехорошие люди, причем делают это даже тогда, когда вы предложили им мир. Если кто-то ранит вас, несмотря на вашу невиновность еще при этом, не обязательно отвечать ему тем же. Это тупиковый путь. Все-таки желательно оставить свое сердце не каменным и почаще вспоминать слова Николая Некрасова из стихотворения «Замолкни, муза мести и печали». Это знаменитая строчка. «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Задание к букве ЙО. Проанализируйте поведение партнера. Выпишите, из-за чего он раздражается, что его обижает. Счастливый человек не будет стараться уколоть другого только потому, что сам испытывает горечь и боль. К сожалению, часто так делают люди, которые долго живут в позиции жертвы или не чувствуют себя счастливыми. Буква Ж. Жемчуг рождается из песка. Природа позаботилась об удивительном механизме превращать проблему в драгоценный камень. Что делает нежнейший моллюск, когда внутрь его раковины попадает чужеродное тело, например, песчинка, и начинает причинять ему боль? Что он делает? Страдает? пишет, может быть, статусы в своем ВКонтакте по принципу «все сложно», может быть, он заедает проблему, может быть, он вдруг принимает решение покончить свою жизнь самоубийством или купить как можно больше антидепрессантов. Возможно, он бы все это и делал, если бы природа заранее не позаботилась о единственно верном механизме для такого случая. превращать проблему в драгоценный камень. И как рождается этот единственный в мире драгоценный камень животного происхождения? Очень просто. Моллюск капля за каплей начинает выделять жидкость, перламутр, который обволакивает инородное тело. Доподлинно известно, что это сотни слоев. Он вот таким образом включает элементарную самозащиту — Но посмотрите, насколько это в прямом смысле слова прекрасная стратегия. Поэтому, обнаружив в себе травмирующий и раздражающий недостаток, можно ведь постепенно превратить его в достоинство. Это и называется также жизнестойкостью, набором определенных установок, позволяющих из лимона сделать лимонад в противовес жертвенному намерению скиснуть. Кто может подкинуть нам такую песчинку внутрь нашей нежнейшей души? К сожалению, кто угодно. И если избавиться от этого раздражителя в данный момент невозможно, то лучше не страдать и не агрессировать, не злиться на мир или на тех, кто рядом, а научиться выделять перламутр. Такая реакция на проблему не просто успокоит боль, а превратит неприятное недоразумение со временем во что-то поистине драгоценное. Еще сто лет назад жемчуг стоил так дорого, что французский ювелир Пьер картье в 1916 году приобрел дом на Пятой Авеню в Нью-Йорке всего за две нитки этих кругляшков. На одном из званых обедов мейзи плант супруга железнодорожного магната мортона планта поделилась своей одержимостью ожерельями с карте ювелир поинтересовался от чего же она их до сих пор не купила на что миссис плант ответила что не может себе позволить заплатить полтора миллиона долларов цена украшений из двух жемчужных нитей на тот момент Разумный бизнесмен Пьер Кортье предложил обменять их особняк стоимостью в 950 тысяч долларов на ожерелье. И Мортон Плант не смог отказать своей молодой супруге, и мечта Мэйзи осуществилась. Возможно, вы подумали, что это не про вас, и вы так никогда не сможете. Если подобная мысль проскользнула, значит, вы, возможно, ничего не знаете о японце Кокити Микимото. сыне бедного лавочника, торговавшего лапшой. Именно ему в 1893 году удалось найти способ выращивать идеальной красоты драгоценность в искусственных условиях, выбирая правильных моллюсков. Он давал им песчинку, а они ему через 2-3 года — жемчужину. Кокити Микимото потратил много лет на сложнейшие эксперименты, прежде чем ему удалось... изобрести свой метод и сделать жемчуг доступным для большого количества людей. Но тем самым гений доказал, что все лучшее от природы может стать и рукотворным, если быть внимательным и терпеливым. Благодаря этому принципу Татьяна Ларина не сожгла себя после неразделенной любви к Евгению Онегину, а стала княгиней, вошла в высший аристократический свет Петербурга. Когда Онегин увидел Татьяну Преображенной, он тут же воспылал к ней любовью. «Боже мой, как я ошибся, как наказан!» Но теперь уже она ему отказала и правильно сделала, кстати. Ибо, как сказал бы Стас, просто класс, «А всё, она думала раньше». Или вот мужской пример. От неразделённой любви к Дженни форест Гамп не рвал свою душу и не начал её ненавидеть. он отдал себя делу, то есть сначала ловле креветок, которая сделала его богатым, потом отдал себя бегу по Америке, благодаря которому стал знаменитым. Поэтому, если на боль реагировать стремлением к самосовершенствованию и красоте, то мы способны изменить свою жизнь в правильном направлении и перейти на совсем другой уровень самоценности. А значит, стать нужными для гораздо большего количества людей, чем это было ранее. Задание к букве «Ж». Найдите ту песчинку в собственных отношениях, которая доставляет вам дискомфорт. Проанализируйте, чему она вас учит, что вам подсказывает. Разложите по пунктам, слоям, как превратить это неудобство в плюс. Возможно, вас раздражает медлительность партнера. Окей, это теперь отличный шанс научиться терпению и сдержанности, и, вероятно, в будущем это качество вам понадобится в каких-то других обстоятельствах и сделает вас еще более ценной личностью. Буква «З». Обо всем важном договаривайтесь заранее. Важно договариваться, даже если договоренности не будут выглядеть нормой для окружающих, ибо норма — это то, что устроило обе стороны. Обо всех ключевых для вас моментах и правилах в отношениях лучше договариваться заранее. Со временем, если необходимо, да, вы всегда сможете скорректировать или добавить детали. потому что у каждого из нас есть свое представление о том, как надо. Как готовить ужин, как воспитывать детей, делать ремонт, вести бизнес и так до бесконечности. Ничего страшного в этом нет, потому что мы все разные. И вот Гэвин Кеннеди однажды сказал, при любых обстоятельствах и в любых ситуациях помните о том, что договариваться можно обо всем. И в ранее озвученной рекомендации есть важный и тонкий момент. Не надо быть гениальным переговорщиком, не обязательно этому учиться, а важно иметь готовность к обсуждению картины мира, своей и того, с кем вы договариваетесь. Эти два слайда нужно как бы наложить друг на друга, чтобы они стали одной понятной обоим картинкой. Возможно, вы будете поражены, но столь очевидной рекомендации люди вовсе не спешат пользоваться, потому что на старте отношений им кажется, что другой человек не дурак и так всё поймёт. Но ещё одной проблемой и причиной является то, о чём уже с вами говорили, вот это представление, что оно сложится всё само собой. И вот представляете, Встретились два очень хороших архитектора, но один из них китаец, а другой из какой-то арабской страны. Они каждый говорят на своем языке. Они оба ни разу не идиоты. Они оба строили великие сооружения. Но поймут ли они друг друга, если не знают общего языка, например, хотя бы даже английского? Вряд ли. Они оба могут говорить «красивое — это только то, как у меня в стране». Но так ли это на самом деле? Поэтому очень важно настроиться на то, чтобы понять другого и проследить. А другой действительно вас понял, в том числе ваши закоулки, которые находятся внутри. И при этом важно не прятать свои истинные намерения входа в отношения. чтобы потом неожиданно расчехлить их в самый неподходящий момент, потому что скорее всего это будет скрытой манипуляцией, нежели желанием усилить друг друга и вместе добиться большего, в том числе и счастья, чем это бы произошло у людей порознь. Как правильно договариваться? Аккуратно, мягко, без ультиматумов, без перетягивание каната без вот этой экспрессии по принципу «Эй, что это за ерунда? Важно только так, как я считаю нужным». Поэтому, пожалуйста, уточните в первую очередь, что ваш партнер точно любит, а что совсем не переваривает, хоть ты тресни. И здесь вы очерчиваете свои границы удовольствия. Найдите те красные флажки, за которые вы не перейдёте. Проговорите, как можно исправить ситуацию, если всё-таки это произошло. Чем на более ранних этапах отношений вы договоритесь о ключевых нюансах, разумеется, в пределах разумного, без психологии душнилой зануды, тем дольше будете радовать друг друга, а не раздражать. Ещё один тонкий момент. По возможности учитесь более гибко корректировать свои принципы во взаимоотношениях с другими. И время от времени пересматривайте их жёсткость в пользу партнёра. предлагая кстати, то же самое сделать взамен. По принципу «давай я вот здесь пересмотрю какие-то наши договорённости, а ты вот здесь». И чем больше вы будете готовы подстроиться друг под друга взаимно заранее говорив это в своих пожеланиях, тем легче будут проходить любые кризисы в отношениях. Потому что лучше согнуться, чем сломаться, а для этого нужна гибкость. И еще один очень важный момент. Важно внутри себя честно и трезво представлять. Хотим мы этого или не хотим мы этого, кризисы в отношениях, скорее всего, будут. в 99 Их проходят абсолютно все люди на планете. Важно к этому подготовиться заранее. Поэтому гибкость — это и есть желание договариваться, желание что-то немножко поменять. Это и есть взрослая позиция по знаменитому психологу Эрику Бёрну вместо детской, инфантильной, по типу «Или дай мне это, или я начну реветь и ненавидеть тебя за то, что ты мне не дал». И вот чем нам может помочь здесь транзактный анализ, который и изобрел Эрик Берн? Потому что оба ребенка без всяких договоренностей легко могут начать играть вместе. И мы говорим сейчас про нашего внутреннего ребенка. Но во время первой же недомолвки или конфликте они разругаются в пухе прах Если мы говорим о родительской позиции, то оба родителя, они не смогут договориться вовсе, потому что каждый будет навязывать другому только свою точку зрения и обесценивать мнение другого человека, считая его несусветным бредом и вообще сам факт договоренности и учитывание мнения другого человека какой-то ерундой. А вот оба взрослых договорятся легко и быстро. осознавая, что будут недоразумения. Но из любой ситуации они смогут найти выход, если оставят внутри себя вот это желание договариваться. Если же другой человек после каких-то договоренностей с вами захочет сказать «А на самом деле я имел в виду вот это», получается, он изначально что-то прятал, да держал какие-то карты в рукаве, И это можно квалифицировать как нечестную игру. И вот с таким человеком ничего серьезного и прочного, к сожалению, не построишь. Поэтому, когда вы начинаете ваши отношения, очень важно все до единой карты выложить на стол, а не прятать их по рукавам и карманам. Постарайтесь, насколько это возможно, в этом убедиться. Задание к букве «З». Подумайте о принципиально важных для вас вопросах в отношениях. Расставьте флажки и метки, за которые вы бы не хотели выходить. Объясните свою позицию партнеру, учитывая также то, что у него могут быть и свои собственные отметки. И можно это обсудить, при каких обстоятельствах вы будете непреклонны, а какие границы гибкие и зависят от ситуации. важный момент что если вдруг у вас таких позиций много а партнер вдруг неожиданно совсем соглашается это звоночек это значит что он просто не сказал об этом сейчас а значит скажет через полгода или через год поэтому действительно важно сохранять некоторый паритет то есть равенство в том что предлагаете вы и предлагают вам буква и Главная буква алфавита. Слышали наверняка? Деньги или любовь? Умная или красивая? И это всегда неправильная постановка вопроса. Потому что правильно и деньги, и любовь. И умная, и красивая. Буква И склеивает все необходимое в нашей жизни. Она помогает снимать большинство противоречий в любых отношениях. В русском языке буква «и» еще и сочинительный соединительный союз, то есть название говорит само за себя, соединительный. Она предназначена для соединения и скрепления чего-либо. Но она должна быть не только в русском языке, но и в вашей голове. В предложениях союз «и» выражает перечисление слов, которые находятся в однородных, читай, одинаковых отношениях. В жизни эти отношения играют порой ключевую роль. Мама и папа, карьера и семья. И если мы вдруг меняем в отношениях или в своей голове вот этот союз «и» на слово «или», то мы постоянно ставим себя и своих близких перед выбором, разделением и даже исключением. «Мама или папа? Карьера или семья?» Я помню, как меня иногда в детстве спрашивали, «А кого ты больше любишь, маму или папу?» И я пытался найти ответ. Рядом со мной не оказалось человека, который бы мог сказать, «Валера, обязательно важно одинаково любить и маму, и папу». Мир, в котором мы живем, настолько многогранен и интересен, что нам не хватит и девяти жизней, чтобы узнать, увидеть и ощутить хотя бы даже тысячную долю его разнообразия. Ведь здесь есть уникальные природные места, и архитектурные и изобразительные шедевры, и музеи, и выставки, и книги, и музыка, и интересные хобби, и радость от общения с детьми или животными, или любимым человеком. Список можно продолжать бесконечно. Так зачем же добровольно отказываться от чего-то, даже если это всего лишь в своём сознании? Это и так за нас делает короткая жизнь, временные или пространственные ограничения. А также иногда к нам придут обстоятельства непреодолимой силы, то есть события, которых мы не звали, но они пришли. Может быть, всё-таки стоит убрать из своей жизни хотя бы один барьер, вот это маленькое разрушительное слово «или». и больше в нее добавить буквы «и». И здесь мне хочется рассказать небольшую историю про Уинстона Черчилля. Дело в том, что в 2002 году английская компания BBC провела опрос, в результате которого она обнаружила, что люди признали его величайшим британцем в истории. Да, мы знаем его как политического деятеля, бывшего премьер-министра, Но этот человек он никогда не ставил перед собой вот эти препоны выбора между занятиями и увлечениями. Он с удовольствием погружался в разные сферы жизни. И каждый новый член предложения, присоединенный повторяющимся союзом «И», усиливает сказанное, так же, как и новое увлечение Черчилля, раскрывало его многогранность личности. Например, в 1953 году он получил Нобелевскую премию по литературе, обойдя в борьбе за первое место знаменитого Хемингуэя. Черчилль написал больше книг, чем те же знаменитые писатели Вальтер Скотт и Чарльз Диккенс вместе взятые. Талантливый и многогранный человек он был даже еще и художником, потому что его картины выставлялись в Лувре. Правда, подписывал их Черчилль псевдонимом Шарль Морент. Сам Пикассо публично заявлял, что Черчилль стал бы великим художником, если бы не выбрал политику. И его творческое наследие включает 539 работ. Один из пейзажей, кстати, продан за миллион долларов. Будучи еще и опытным каменщиком, Черчилль собственными руками построил свое загородное имение. Вы скажете, что таких гениев один на миллион. Но Черчилль воспитывался няней, с рождения шепелявил, не имел высшего образования. У него не было природных ораторских способностей и таланта к импровизации. Но зато был интерес к жизни и ко всему новому. Буква «И» в его сознании подталкивала его к тому, чтобы научиться совмещать то, что ему очень хотелось. «Да, это непросто». Но именно эта стратегия способна кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Тогда как пресловутая бессознательная мысль «Дети или карьера», когда мы противопоставляем себя чему-то, поведет нас по одной очень узкой дороге, в конце которой неизбежно ждет разочарование от неполноты жизни. Разумеется, умение делать правильный выбор — это гениально и прекрасно. но умение учиться новому и грамотно встраивать в свою жизнь и то, и другое, и третье – это тоже важный скилл. Например, мать Илона Маска, Мэй Маск, после развода одна воспитывала детей, а потому брала их с собой на работу, она подрабатывала моделью. Даже такое простое решение говорит о ее умении делать ставку на стратегию совмещения, В результате чего все трое детей выросли очень успешными и социализированными. Отдельно выделяется Илон, которому удается совмещать работу на посту генерального директора одновременно в нескольких довольно успешных компаниях. А это, безусловно, под силу далеко не каждому человеку. Его мозг позволяет это, и вместо установки «от чего бы мне отказаться, раз моих сил хватает только на что-то одно», он фокусируется на поиске решений. «Как я могу это сделать?» Нам не обязательно быть похожим на Илона или на какого-то другого человека, суперуспешного в этой жизни, но нам важно не терять букву «И» из своего сознания и тем более из своего бессознательного. Даже когда не получается совмещать сразу, это может получиться со временем. Давайте об этом помнить. Задание к букве «И». Между какими сферами своей жизни вы сегодня ставите союз или? Подумайте, как можно их совмещать. Буква И краткая. Давай первым. Сначала дай, потом получай. Это один из базовых законов нашего мироздания, и он работает в отношениях так же, как и везде в природе. Сначала зернышко, посаженное в землю, потом колосок. Сначала косточка, потом абрикосовое дерево. И ни в коем случае, пожалуйста, не забывайте, что для таких процессов нужно время. Не выкапываем посаженную картошку, как в анекдоте, через неделю, потому что спешка здесь только во вред. И вот одна из иллюзий, от которой мы страдаем сильнее всего — Это желание обязательно что-то получить взамен именно от того, кому мы дали. Если этого не происходит, мы сердимся, нервничаем, кричим внутри себя о неблагодарности или даже заявляем об этом в лицо или за спиной об этом человеке. Насколько мудрой можно считать такую стратегию? Ненасколько. Гораздо больше плюсов вы получите, если начнете вести себя как сеятель и разбрасывать зерна как можно чаще. выбирая для этой цели как можно большее количество людей. От кого-то не вернется то, что вы для него сделали. Да, так бывает. Ну и пусть. Зато от другого вы получите в 10, а может быть даже и в 100 раз больше. И если мы будем честными, мы никогда не знаем, от кого мы получим что-то, а с кем что-то потеряем. Но нужно превратить вот эти свои посевы приятную и полезную привычку, потому что поступая так день за днём, неделя за неделей, рано или поздно вы оглянетесь и увидите, что у вас созрел уже очень большой урожай. Давайте будем жить по принципу «Я ни от кого не ожидаю благодарности, не расстраиваюсь из-за неблагодарности. Я даю из наполненности, а не из дефицита». Потому что именно вот это дефицитарное мышление подталкивает нас к тому, чтобы что-то сделать и тут же ждать благодарности. А если не дождёмся, то тут же начинаем гневаться, переживать и, возможно, даже мстить такому человеку, называя его неблагодарным чуть ли не всю оставшуюся жизнь. Поддерживая постоянный положительный баланс на кредитной карте взаимоотношений, Не торопитесь предъявлять счет другой стороне, потому что иные принесут вам взамен много плодов вашего вложения без всяких напоминаний и либо помогут в самое трудное для вас время, вспомнив, как когда-то давно вы не поленились дать что-то первыми. Кому в таком случае мы отдаем, если ничего не ждем взамен именно от этого человека? Ну, можно считать, что Богу, Всевышнему, Вселенной и так далее. Потому что Бог — это всё сущее, а любой человек — это же тоже часть Бога. Поэтому, отдавая Ему, да, мы сейчас говорим с большой буквы, вы получите взамен чаще всего оттуда, откуда совсем не ждёте. Поэтому просто привыкните к тому, что эти связи не обязательно линейными. Не обязательно ждать благодарности именно от того, кому конкретно вы помогли. Иногда она вернется к вам совершенно неожиданным образом и вернется в многократном размере. Вы замечали, что очень обеспеченные люди постоянно занимаются благотворительностью? Например, Уоррен Баффет сделал самое крупное пожертвование в благотворительные фонды в 21 веке. А когда-то самый богатый человек в мире Джон Рокфеллер, он жертвовал огромные суммы на медицину и образование. Оба стали богатейшими людьми своего времени. Может показаться логичным, что богатые люди позволяют себе серьезные пожертвования, но если изучить их биографию, то станет ясно, что благотворительностью они занялись гораздо раньше, чем заработали свои миллионы. Они приучали себя бескорыстно отдавать то, что имели, и их вложения многократно приумножались. Это не работает чисто как математика, но все-таки если понаблюдать за успешными людьми, вы обнаружите, что они довольно щедры по отношению к жизни, и жизнь довольно щедра по отношению к ним. И это работает как с деньгами, так и с другими факторами, например, с теми же ресурсами или чувствами. Отдавая что-то от чистого сердца, мы приобретем гораздо больше. И не путайте, пожалуйста, благотворительность и спонсорство. В первом случае мы отдаем свои ресурсы на благо другого. а во втором намеренно оплачиваем конкретные действия, рекламу, сотрудничество и так далее, и чего-то очень хотим взамен, если мы являемся спонсорами. В отношениях важно не продавать что-то, а безвозмездно отдавать выбранному вами партнеру. Это касается и чувств, и действий с поступками. И вот тогда вселенная, ну, возьмем ее в кавычки, как зеркало с увеличительной призмой, она приумножит и отразит все ваши вложения. Разумеется, вы будете видеть также и неблагодарность, причем, что страшно, порой от самых дорогих для вас людей. Но это не повод застревать на данных ситуациях, потому что если у вас появится этот навык отдавать первым, вы спокойно продолжите делать это, но выборов для себя уже более благонадежных людей. от отчего вернете себе все эмоциональные вложения, даже если вам кажется, что когда-то вы зря на кого-то потратили вашу энергию. Такой автор, как Рэнди Гейдж, в книге «37 секретов благосостояния» пишет, что в мире происходит непрерывный равноценный обмен, и все, что мы отдаем, возвращается к нам в приумноженном количестве. Поэтому, чтобы получать благодать от Вселенной, нужно самому излучать добро. разумеется я всегда беру вселенная в кавычки кто что туда хочет тот туда пусть сами подставляет и во влюбленности работает тот же принцип важно осознавать что именно вы готовы отдать другому человеку безвозмездно чтобы не оказаться в позиции жертвы если речь идет о безответной любви заставляющей вас страдать то неосознанно вы несете миру не только любовь но также боль и переживания потому что у нашего мира Нет фильтра на позитив или негатив. Все чувства, которые вы отдаете, неважно, хорошие или плохие, возвращаются к вам в приумноженном количестве. Не зря говорят, что Земля потому и круглая, что все оборачивается вокруг нее и возвращается к нам. И здесь мне хочется привести в пример Соню Мармеладову, героиню романа Достоевского «Преступление и наказание». Она любила Родиона Раскольникова, не требуя ничего взамен. При этом она не страдала от безответных чувств. Наоборот, возможность быть рядом, помогать и направлять Родиона на истинный путь делала ее еще более сильной и счастливой. Бог наградил Соню за доброту и бескорыстность, потому что она обрела всеобщее признание и уважение. Ею восхищались, ее любили и ждали везде, куда бы она ни приходила. Она получила хорошую работу, невзирая на мрачное прошлое с желтым билетом и крепко встала на ноги, ведомая довольно светлым чувством к Раскольникову. Даже если бы он не признал ее любви, Софья Семеновна была бы награждена Всевышним куда больше, чем могла бы этого пожелать. Если принцип «давай первым и не ожидая благодарности» заложить в основу всех эмоциональных отношений, можно будет избежать огромного количества конфликтов. Браки по расчёту чаще всего не затрагивают наше сердце. В таких отношениях нам рано или поздно будет некомфортно. Они скреплены не любовью, а корыстью и обманом. И этот негатив возвращается к супругам в увеличенном объёме и очень часто не даёт зародиться светлым чувством. Особенно это видно, когда люди начинают расставаться и делают это максимально грубым, жёстким способом, иногда ненавидя друг друга всю оставшуюся жизнь. Это значит, что, скорее всего, изначально там была очень некорректная мотивация. Изначально, возможно, были слишком явные ожидания друг от друга, которые просто не совпали с реальностью. Но стоит ли из-за этого ломать жизнь другому человеку? Почему же в искренних любовных союзах Происходит разлад и непонимание. Люди начинают жить вместе, подсознательно требуют друг от друга ответных действий. Например, жена моет посуду и злится, что муж в это время ничего не делает. А мужчина приходит с работы уставший и обижается на свою жену за беспорядок, ведь она весь день провела дома. И вот в таком случае обиды и претензии, они непременно умножаются и притягиваются. И вот здесь важно помнить, что мы сами кладем в отношения – тем они и наполняются. Если сверху любви накидать ко мне злости и негатива, то доставать ее со дна будет уже очень сложно. Поэтому важно в отношениях меньше ожидать от партнера и больше отдавать самому. Не упрекать за грязный пол, малый заработок, мятое белье, а помогать заботиться друг о друге от сердца, но, разумеется, не в ущерб себе. Поскольку мы живем в эпоху рыночных отношений, где надежно закрепилось «ты мне, я тебе», человеку свойственно ждать обратной реакции на свои поступки. И, разумеется, это нормально. Мы не говорим о том, что вот не надо так делать. Но многие настолько «мудры», в кавычках, что делают что-то на рубль, а взамен-то ведь требуют на 10, особенно от людей, у которых более высокий статус и огромные ресурсы. Мол, ну да, я дал тебе рубль, но у тебя же смотри, как много. Верни мне 10 или 100, ты же не обеднеешь. И вот этот принцип мы иногда переносим и на чувства. Мы делаем что-то очень небольшое, переоцениваем свое вложение в другого партнера, но от него требуем очень много, лишь на том основании, что у него этого всего много в душе и есть. И поэтому... Заключать вот эту сделку со Вселенной, не забываем, что она в кавычках, на собственных условиях нельзя. Все-таки можно и нужно соблюдать ее законы и получать награды за свою искренность и бескорыстность. Не ждите, когда на депозит ваших добрых дел и благих намерений начнут капать желанные проценты, особенно если вы эти проценты себе очень большие нарисовали, вот просто то, так захотелось. потому что они не всегда будут вам доступны именно в тот час, когда вы этого захотите, но они могут там появиться через некоторое время. И вот здесь важно помнить следующий принцип. Хотите получать подарки, дарите их сами. Так вы соблюдаете вот этот негласный закон. Хотите поддержки от окружающих, начните поддерживать их прямо сегодня. Хотите любви, любите своих близких. Открывайте сердце для светлого чувства, и пусть в нем как можно меньше остается места для претензий и страданий. Хотите успеха в бизнесе? Помогайте другому добиться хороших результатов в его деле. Действуя первыми на благо других людей, вы не только посылаете достаточно правильные корректные сигналы в этот мир, но и создаете вокруг себя окружение, которое притягивается к вам как к способному к этому изобилию и благодарности. Еще раз хочу отметить, что, конечно же, это метафора, да, не надо понимать этот принцип буквально, но важно ощущать, что вот этот правильный обмен начинается с того, что вы что-то сделали первым. Просто запомните, что каждый шаг, направленный на благо другого человека, это дорога к вашему собственному благополучию. И не обращайте внимания на исключения, потому что, да, они бывают, но они не должны ломать ваши картины мира в целом. Поэтому на этих исключениях лучше не застревать, хотя и помнить об этом. Задание к букве и краткое. Настройтесь на волну добрых дел для других и будьте готовы отдавать просто так, ничего не ожидая взамен. Подумайте, что было бы приятно получить от вас партнеру, и подумайте, как это сделать не в ущерб себе. Буква К. Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями. Так сказал Роберт Стивенсон. Выбрав такой приятный путь критики и поиска недостатков в других, почему мы забываем о том, что сами в чем-то столь же несовершенны Кто любит, когда ему указывают на недостатки? Никто, даже мазохисты. вот переизбытка брошенных в них камней они со временем превращаются в садистов и мстят любому, кто приблизится к ним. Многих из нас просто багетом не корми, дай только кого-то осудить. Например, даже раскритиковать нового бойфренда подруги, сделать замечание мужу, который неправильно воспитывает детей, указать на место даже незнакомому человеку, влезшему без очереди. Осуждение становится нормой. Возникает вопрос, если ты ничего плохого ни про кого не говоришь, нормально ли ты вообще? Может быть, ты просто равнодушен? Однако, давая оценку другим людям, мы не всегда можем быть объективными. Да, мы высказываем свою точку зрения и забываем о том, что исходим из своего жизненного опыта, ценностей, скрытых желаний и страхов. И Зигмунд Фрейд назвал это проекцией. в основе проекции лежит базовая неудовлетворенность собственной жизнью и мы словно бы ищем людей с такими же трудностями как у нас чтобы осудить их за подобное поведение даже иманнуил кант говорил о том что мы видим других людей не теми какие они есть а теми кем мы являемся сами поэтому критикуя Мы словно бы наглаживаем собственные комплексы. Есть одна притча. Старый фермер устроился на крылечке своего дома и наслаждался вечерней прохладой. Мимо один за другим прошли три путника. Первый подумал, что фермер лентяй и ничего не хочет делать. Второй посчитал, что крестьянин сидит и глазеет на проходящих девушек. Третий увидел в пожилом человеке труженика, который целый день работал, а теперь присел отдохнуть. И что получается? О фермере из этой притчи мы не узнали ровным счетом ничего. А о странниках выяснили, что первый — лентяй, второй — ловелас, а третий — трудяга. Здесь работает правило. Ты видишь то, чем наполнена твоя собственная голова и сердце. Поэтому, выбирая позицию верховного судьи, Мы часто пытаемся возвыситься за счет других и психологически принизить собеседника. В этот момент наше эго берет вверх над нашей личностью и со звонким визгом швыряет в другого камень. Если бы Карл Юнг стоял в этот момент рядом с нами, он бы произнес свою знаменитую фразу «Все, что раздражает нас в других, может вести к пониманию себя». причиняя боль человеку по любой из рациональных причин, мы, разумеется, выигрываем битву или временно выпускаем пар, который возникает из-за нашего внутреннего напряжения. Ведь мы же не просто так хотим обесценивать других. Нам же почему-то кажется, что по-другому просто нельзя. Но тем самым мы убиваем в другом союзника. И в этом плане критика близкого человека — это очень похоже на попытку поджечь дом в котором живем и мы сами тоже. Есть такой принцип. Вас никогда не будет критиковать тот, кто занят больше, чем вы, кто увлечен своим делом, реализуется в жизни и находится на этапе самоактуализации. Если же у человека довольно много внутренних противоречий, нерешенных проблем, то он и начинает кидаться камнями в других людей. Мы говорим об этом в кавычках. тем самым признавая, что свободное время он не использует для своего развития, а значит, скорее всего, фрустрирован и не наполнен. Потому что, постоянно осуждая других людей, мы почти всегда разрушаем себя и свои отношения. Нам кажется, что критикуя, мы меняем человека к лучшему, проявляем заботу о нем. На самом деле мы отталкиваем его от себя и оставляем трещину, вот в этом хрупком стекле отношений. Разумеется, трещина тоже метафорическая история, и она может полностью исчезнуть, но важно не переусердствовать с нашей критикой, да? Вспомните, часто ли ваши близкие прислушиваются к вашим замечаниям в их адрес и чудесным образом преображаются, или же они просто обижаются на вас и, возможно, даже отдаляются. Если пилить друг друга по поводу и без, можно иссушить даже самые крепкие отношения. Особенно важно помнить об этом в минуты гнева и стресса, когда наши комплексы и детские обиды требуют срочно сжечь нашего оппонента. Давайте обратимся к финалу сериала «Игра престолов». Раздосадованная «Дайнерис» выкрикнула своим драконам заклинание «Дракарис». И да, она выиграла битву ценой страшных разрушений и гибели большого количества людей. Провела парад на пепелище и пообещала схожим способом освободить весь мир. Этим она настроила против себя людей, которые помогли ей взойти на престол. А ведь почти все они готовы были служить ей преданно и беззаветно, когда она была мудрой королевой. Но когда они увидели чудовище, которое в своем стремлении к власти могло убить и их тоже, то их страх и разочарование были очень велики. И именно поэтому Джон Сноу убил свою возлюбленную, безумную властительницу, чтобы защитить мир от серьезных потрясений. Подумайте, сколько раз вы сжигали дотла отношения со своими друзьями и коллегами в минуты вспышек злости и гнева. уничтожали порой безо всякой возможности восстановить их. И чаще всего по прошествии нескольких лет вы, скорее всего, сожалели об этом, осознавая, что могли бы поступить иначе и разойтись, например, без инфантильной потребности ломать и крушить. Давайте вспомним основы правления царя Соломона. Это мудрость и терпение. 40 лет он был у власти и привел свое государство к процветанию. Великий правитель всегда держал фокус на созидании, а не на попытках самоутвердиться за счет сподвижников и соседних народов. Большое будущее имеет человек, способный в минуты гнева не потянуться за камнем. Задание к букве К. Вспомнить, за что вы чаще всего критикуете близкого человека, что вами движет в эти моменты и какую цель вы преследуете. Буква «Л» — любовь есть помощь другому в реализации своего предназначения. А в деловых и иных связях это проявляется в том, что мы помогаем исполнять желания другим людям не в ущерб себе. Отличие принципа буквы «Л» от посыла буквы «И» и краткое «давай первым» очень существенно. оно заключается в том что вы не просто помогаете близкому вам человеку в семье в дружбе на работе а поддерживаете его именно в самом главном не отвлекаясь то есть направляете свое внимание и любовь на то что его волнует больше всего на то что некоторые великие учителя называют зерном духа помните фильм аватар режиссера джеймса Кэмерона? вот это племя нави которые населяли планету Пандора, обращались друг к другу в острые и важные моменты своей жизни с фразой «Я вижу тебя». И здесь речь шла не о видении глазами, а о видении сердцем. Не зря Экзюпери в «Маленьком принце» писал, что зорко — одно лишь сердце. Вот так и учитесь смотреть на близких вам людей. Не из сиюминутных интересов, а как садовник, который хочет вырастить большое дерево. а потому ухаживает за ним, прекрасно осознавая, во что может превратиться этот маленький росток и внутренним взором наслаждаясь его будущей красотой. Легко ли это сделать? Без практики? Нет. К тому же, если вы будете накладывать на другого свои желания и проекции и желаете ему только того, чего хотите вы, то ошибка неизбежной любви, скорее всего, здесь не будет. Настоящая любовь проявляется в том, что мы способны помочь другому именно в самом важном для него. А в свободное от любви время можно позаботиться и обо всем остальном тоже. Кто же будет против? Чтобы было понятно, давайте разберем это на пальцах. Мама с маленьким сыном пришла в магазин, и сын захотел игрушку. Хотя ему позавчера уже покупали. Мама сказала «нет», с любовью. А сын устроил истерику. Понимание малыша, мама его не любит, так как она не исполняет все его желания и капризы, и прямо сейчас «надо же!» сказала «нет». И вот он вырос, и мама помогла ему поступить в университет. Она наняла репетиторов, она накопила на них деньги. Сын впоследствии стал великим ученым и на всю жизнь сохранил любовь к науке, добившись известности и оставив след в истории человечества. Вы думаете, это аллегорическая история? Вовсе нет. Именно так произошло с Дмитрием Менделеевым, который был последним, семнадцатым м ребёнком в семье. Отец Менделеева рано умер, и всех детей мать воспитывала сама, взяв на себя тяжёлую ношу. При этом фабрика, которая досталась им в наследство, сгорела дотла. Мать безумно любила своего младшего сына и чувствовала, что он далеко пойдёт, Она продала оставшееся, что у нее было, и сделала все необходимое, чтобы Дмитрий поступил в институт в Петербурге. В августе он поступил, и через месяц она умерла. Словно ей больше незачем было жить, ведь самое главное в жизни она сделала. Впоследствии Менделеев напишет, что все свои научные достижения он посвящает матери, и что всем ей обязан, и станет самым великим российским ученым, которого больше 60 университетов планеты сделают своим почетным профессором. Вот что такое видеть в глубине, и вот что такое настоящая любовь. Потому что помощь другим всегда делает человека счастливым. Это доказали и нейроэкономисты из Цюриха Филипп Тоблер и Эрнст фер Во время эксперимента в 2017 году участникам выдавали по 25 швейцарских франков в неделю на протяжении месяца. Половине группы предложили потратить деньги на себя, половине — на других. Те, кто проявлял щедрость, чувствовали себя счастливее. Это же подтвердило и МРТ сканирование мозга испытуемых. Помогая другим, помимо получения чувства удовлетворенности и прилива энергии, мы еще и укрепляем свое здоровье. Гарвардские ученые выяснили это, вручив жителям одного из домов престарелых по комнатному растению. Часть из них ухаживала за цветами самостоятельно, остальные передали заботу о растениях обслуживающему персоналу. Спустя годы выяснилось, что первые прожили значительно дольше. Чтобы свои чудесные бутоны раскрыл самый редкий в мире цветок Мидлемист или Красная Камелия, важно тщательно соблюдать все условия выращивания. Без участия человека, без его помощи красная камелия не сможет расцвести, да и выжить тоже. Если любить человека плодотворной любовью, то есть заботиться о нём, нести ответственность за его развитие, не доводя себя при этом, естественно, до физического или морального истощения, не в ущерб себе, тогда мы способны одновременно помочь и ему, и себе найти свой путь, своё предназначение. Примером такого взаимовыгодного союза был брак Достоевского с Анной Сниткиной. Сегодня наш знаменитый Федор Достоевский — гений, конечно, один из самых читаемых писателей в мире, а при жизни он был игроком, довольно некрасивым человеком, довольно бедным и, к тому же, больным эпилепсией. Крайняя нужда вынудила Достоевского заключить заведомо проигрышный договор с издателем Стеловским. Фёдор Михайлович должен был написать роман за 26 дней. В противном случае он терял все доходы от издания своих книг. Нам это может показаться невероятным, но эксцентричный Достоевский согласился. Единственное, что ему нужно было для успешного исполнения замысла, умелая стенографистка. Ею и стала Анна Сниткина, слушательница стенографических курсов, а позже... «Жена знаменитого писателя». Благодаря ей роман был написан в поставленный срок. И все 14 лет брака она была преданной женой, самоотверженной помощницей и глубочайшей почитательницей таланта Достоевского. Через ее руки прошли все его выдающиеся произведения. Помимо этого, Анна Григорьевна взяла на себя решение всех денежных и издательских вопросов. Она не только оберегала мужа от неприятностей, но и решалась на активную борьбу – со множеством подчас жуликоватых кредиторов-вымогателей. Сниткина мужественно терпела, когда Достоевский проигрывался в пухе прах, потому что видела, как после проигрыша он легко пишет новые строки, словно рулетка давала его таланту свежие силы. Так Анна Сниткина помогла любимому человеку реализовать его дар. Помощь мужу раскрыла в Анне предпринимательские и писательские таланты. Она вела дневник, где описывала свою жизнь с Достоевским. Разумеется, нам не обязательно превращать любовь в самопожертвование. Но важно осознавать, что вот в этой искренней преданности другому человеку любви чуть больше, чем только лишь в мыслях о самом себе. И однажды Роберт Ингерсол сказал, помогая окружающим подняться мы сами достигаем величия задание к букве л уточните у партнера или проанализируйте сами в чем он видит свою самореализацию к чему проявляет максимальный интерес подумайте какими действиями словами поступками и даже намерением вы можете поддержать его на пути к цели буква м Моральное превосходство способно погасить даже самое яркое пламя в отношениях. Оно проявляется в том случае, когда нас «бомбит» в кавычках да, чужое несовершенство, и мы пытаемся возвыситься над другим человеком, критикуем, указываем на его ошибки и недостатки. Поступая так при любой возможности, мы ломаем устойчивую позицию взрослый-взрослый и переходим в эгосостояние родителя, начиная при этом назидать. Причина такого поведения ощущение внутренней слабости и неполноценности, так называемые личностные дыры. Каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал одну из подобных ситуаций. Коллега, получивший признание или продвижение по службе, внезапно начинает важничать и зазнаваться, считая свое мнение единственно верным, поскольку его вон как высоко оценили. Берем другую ситуацию. Спортсмен, звезда команды, бывает самовлюблен и хвастлив, часто задевает тех, чьи результаты ниже. Еще одна ситуация. Человек гордится своим высоким положением, основанным на отношениях или браке со статусным супругом, ощущает превосходство над другими людьми, купается в отраженных лучах славы своего партнера. И последнее. Дипломированный бакалавр или магистр снисходительно общается с теми, кто окончил лишь техникум или вовсе нигде не учился после школы. Так самоутверждался за счет студентов один преподаватель математики. Он никому не считал нужным ставить «отлично», поскольку, по его мнению, математику хорошо знал только он сам. И такие люди начинают поучать, высмеивать или закатывать глаза в ответ на рассуждения собеседника. У них появляется сарказм, цинизм, они легко переходят на личности, позволяют себе издевки и злые шутки в адрес другого человека. вы, конечно, можете сказать «ну я же не такой» или «я не такая». Возможно. Но моральное превосходство иногда проявляется ситуативно, время от времени, словно дремлющий в организме вирус, который не причиняет вреда, пока у нас сильный иммунитет. Но как только мы ослабеваем, этот вирус тут как тут. Например, когда кто-то другой допускает значимую ошибку. И вот тут у нас словно появляется это право унижать и возвышаться в собственных глазах за счет оступившегося. На самом деле такое превосходство лишь иллюзия, которая корнями уходит в какую-нибудь психологическую травму и разрушает отношения с окружающими людьми. Не ломает, а именно разрушает. Поэтому, пожалуйста, будьте с этим повнимательнее. Очень хорошую фразу сказал Джон Дэвидсон Рокфеллер. Диплом — очень коварная вещь. Он создает иллюзию, что у тебя вообще нет проблем, внушая тебе ложное чувство превосходства над людьми без высшего образования и лишая чувства реальности. Начинает казаться, что все получается, что завтра ты пойдешь в гору и сможешь решить любую проблему. Но это только иллюзия. Парадоксально, но комплекс превосходства — проистекает из подавленного и глубоко укоренившегося чувства неполноценности или отсутствия адекватной самооценки. Об этом впервые заявил австрийский психолог Альфред Адлер. Он был учеником Зигмунта Фрейда еще в начале XX века. Комплекс превосходства — это защитный механизм, который со временем развивается, чтобы помочь человеку справиться с болезненным чувством неполноценности. Поэтому люди с этим комплексом обычно выглядят высокомерными и надменными, они могут относиться к другим властно, пренебрежительно и даже агрессивно. Вот что пишет об этом сам Альфред Адлер. «Комплекс может использоваться как метод выхода из затруднительного положения. Человек предполагает, что он выше, когда это не так, и этот ложный успех компенсирует ему состояние неполноценности. который он не может вынести. У нормального человека нет комплекса превосходства, у него нет даже чувства превосходства. У него есть стремление к превосходству в том смысле, что все мы стремимся к успеху. Но пока это стремление выражается в работе, оно не ведет к ложным оценкам, которые лежат в основе душевных болезней. Поэтому, когда мы уверены в своем моральном превосходстве, В наших высказываниях появляются уничижительные нотки. И это касается не только речи, но и мимики, жестов, интонации. Презрительное поведение направлено на сокрушение и поражение собеседника. И оно, к сожалению, в ста случаях и ста, имеет негативные последствия для межличностных отношений, поскольку способствует формированию установки «я прав, а ты нет», «я права, а ты нет». Или «Я лучше тебя, а ты в тех или иных аспектах или полностью хуже меня». Или, знаете, бывает такая ситуация, что человек словно бы очень долго выискивает что-то одно, в чём он лучше вас, и как только это находит, начинает постоянно вам об этом говорить. И, к сожалению, проявить моральное превосходство — это как вылить ведро воды в камин с горящими дровами. не зря же говорят о том, что это символ домашнего очага. Подобного рода поступки будут гасить вспыхивающие чувства и губить отношения. Важно осознавать, что с незнакомыми людьми эта метафора работает так же. Вы над кем-то подтруниваете, немного его принизили, пусть даже задело или даже вы правы, но, по сути, вы вылили ведро воды на эти дрова, которые отныне стали сырыми, и из-за этого будет исключительно сложно выстроить тёплые отношения с человеком, который, возможно, будет очень важен для вас в будущем. Особенно важно никогда не проявлять моральное превосходство над людьми, у которых есть власть или высокое положение, потому что вы можете нажить себе смертельного врага на долгие годы. Будьте добрее к окружающим, относитесь с пониманием к их ошибкам. Не забывайте, что все мы не в раю, и никто из нас не идеален и по воде не ходит. Мы все имеем, как я уже говорил, и достоинства, и ограничения, без единого исключения на этой планете. Задание к букве М. Вспомните, были ли в вашей жизни моменты, когда вы чувствовали свое превосходство, как вы его демонстрировали партнеру. Буква Н. Нет ничего важнее нюансов. Черно-белый — самый траурный цвет для отношений. Оценивать людей исключительно в рамках «хороший» или «плохой» значит лишать себя всего разнообразия оттенков и полутонов Такое видение мира, черно-белое с оттенками серого, и, как мы знаем, их 50, свойственно некоторым животным. Им не дано различать все буйство красок. Но нам, людям, дано, стоит ли тогда лишать себя этого богатства. Такая полярная категоричность приводит к ссорам и недопониманию между людьми. Джон Грей, автор книги «Мужчины с Марса. Женщины с Венеры», говорит, кто бы ни был рядом с вами, помните, этот человек не является совершенным и никогда таковым не станет. Никто из нас не станет ждать от своей второй половинки только самых-самых позитивных эмоций и постоянного, абсолютного, безоговорочного понимания. Это грубейшая ошибка. За неё расплачиваются разочарованием и одиночеством. И это относится не только к семейным отношениям, но также и к дружеским и деловым. На самом деле, когда мы делим мир на чёрное и белое, мы не просто упрощаем, мы обедняем свою реальность. Ведь навешать на всех ярлыки и не вдаваться в подробности — это довольно легко, не требует почти никаких затрат психической энергии, тем более что мозг очень любит экономить нашу энергию. Но именно так отношения теряют глубину и красочность. Бросаясь из крайности в крайность, игнорируя какие бы то ни было нюансы, мы не видим наших близких во всей полноте, не замечаем различных оттенков. Мы спешим всё упростить. Отношения между черным и белым значительно улучшились бы, если бы мы больше принимали наши страхи и наши чувства и больше говорили об этом. Так говорит американская актриса Сара Сильверман. Важно понимать, что необходимо принимать не только свои собственные чувства, но и чувства партнера. Вспомните «Аленький цветочек» Аксакова. Купеческая дочка, отправляясь во дворец к лесному чудовищу, не руководствовалась стереотипом «ты плохой». Да, и было страшно, но это не помешало ей разглядеть в нем доброту и заботу. А к чему бы привела ненависть? Девушка вела бы себя агрессивно, устраивала бы скандалы, и заколдованный принц просто погиб бы. Но ей хватило мудрости, чтобы разобраться в ситуации и полюбить этого страшного на первый взгляд зверя. Как и многие сказки, в ней заложен прежде всего некий код. И в данном случае речь идёт о метафоре того, что нужно учиться смотреть в глубину, потому что тогда нам открываются не просто новые грани, а, возможно, абсолютно новый и другой человек. От приравнивания действий партнёра только к хорошим или плохим любые отношения рано или поздно зайдут в тупик. Старайтесь не делать категоричных выводов о людях и их поступках. Вглядывайтесь в нюансы, задавайте себе вопросы, учитесь видеть всю палитру красок. Это позволит вам мыслить гораздо шире. Глаз здорового человека может различать около ста цветовых оттенков. При этом большинство ученых сходится в том, что теоретически мы способны различать до миллиона оттенков. Таков подарок природы нашему организму. Перенесите эту возможность и на умение видеть разные оттенки в характере и эмоциях близких вам людей. Уходите как можно дальше от черно-белого восприятия к максимально цветному, насыщенному, а потому бесконечно прекрасному видению других людей. Им будет безумно приятно осознавать, что вы видите в них множество граней оттенков, а значит признаете в человеке эту палитру, а не обесцениваете и упрощаете его. Задание к букве Н. Посмотрите на ваши отношения с партнером со стороны. Подумайте, как часто вы склоняетесь к крайним вариантам решения сложных ситуаций. А также поразмышляйте над тем, где можно обойти острые углы и прийти к компромиссу, учесть разные нюансы и удовлетворить желания обеих сторон. Буква О. 1 плюс 1 равно 11. Суть любых позитивных взаимоотношений, когда вместе что-то получается лучше, чем по отдельности. Если происходит эффект синергии, и каждый при этом остается самодостаточным. Эта формула особенно ярко проявилась в Дубае. Ее когда-то произносил шейх заид Аль-Нахаян, отец нации, первый президент Арабских Эмиратов. с 1971 по 2004 год, и эмир Абудаби. Он вошел в историю как один из самых мудрых лидеров 20 века, при этом не имел даже школьного образования. Именно благодаря видению этого человека песчаная и неприглядная территория, на которой еще сто лет назад почти все жили бедно, превратилась в райский сад. Сегодня Арабские Эмираты – пример того, что значит верить в свою землю и свой народ. И дело не только в нефти. Абсолютное большинство современников выделяют в Зайде Аль-Нахаяне уважение к талантливым людям и огромное желание сделать жизнь своего народа как можно лучше. Не за счет эксплуатации или потребительского отношения, а из стремления объединять интересы ради достижения общего блага. Вот один из примеров. В 1966 году населенный пункт Абудаби был небольшим, всего 40 тысяч человек. Но шейх видел огромные перспективы, хотел сделать его современным мегаполисом. Для планирования города он пригласил японского инженера Кацухира Такахаши. В Абу-Даби не было при этом даже посольства Японии. Специалист оформлял визу через Кувейт. В интервью Абу-Дабийской газете «The National» Кацухира Такахаши вспоминает, «Мне позвонили из посольства в Кувейте и сообщили о приглашении работать в Абу-Даби. Я позвонил в авиакомпанию Pan American Airlines, но они даже не представляли себе, где находится Абу-Даби. Они спросили, может, это какой-то новый город на Карибских островах? Мы встречались каждый день, делились видением нового Абу-Даби. Несмотря на то, что наши мнения расходились, я мог свободно высказываться. Даже один раз сказал шейху Заиду, «Ты нанял меня, так как у меня есть опыт и образование в этой сфере, а у тебя нет, тебе стоит слушать меня». И это было во времена, когда советники говорили правителю только «Да, ваше величество, вы правы, ваше величество». Я не помню точно тех слов, которые говорил тогда шейху, но это было очень опасно в том феодальном обществе. Однако шейх заид прислушивался, учился, расширял свои знания и кругозор. Он был политиком нового поколения. Сегодня вы можете видеть результаты. Абудаби – один из самых известных и красивых городов мира. Когда два человека встречаются для достижения общей цели, они не просто объединяют свои ресурсы и способности, а обмениваются энергиями и усиливают друг друга. Партнеры не пытаются погасить один другого, а наращивают свои таланты. Результат их совместной деятельности в несколько раз эффективнее одиночной работы. В книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» наглядным примером для изучения взаимоотношений стала семейная жизнь. «Сам способ, которым мужчина и женщина дают жизнь новому человеку, является примером синергии», пишет знаменитый автор. Более сложный механизм взаимодействия между мужем и женой Кови описывает как создание окружающей среды, которая способствует реализации личности, заботится о самооценке и чувстве собственного достоинства человека, предоставляет каждому возможность проявлять свои сильные стороны и быть независимым. В таких отношениях единицы не суммируются, а встают рядом. Поэтому 1 плюс 1 равно 11. Важно не жертвовать собой в угоду другому, потому что тогда будет 1 плюс 1 равно 1. И важно развиваться самостоятельно, чтобы не было 1 плюс 1 равно всего лишь 2. И только тогда, когда 1 плюс 1 равно 11, мы дополняем друг друга и ежедневно отдаемся совместному творчеству. Радоваться каждому дню, а не компенсировать за счет партнера свои пустоты. Вот что такое 1 плюс 1 равно 11. Очень поучительная история одной пары, которая недавно отметила золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни. Они прошли через огонь и воду, прежде чем свою любовную лодку превратили в корабль. Поженились не по собственному желанию, а по решению родителей. Так было принято. По добрым традициям прошлого века женщина взвалила на себя быт, детей, огород. а муж усердно пытался заработать денег на нужды семьи. Часто ссорились, она от нереализованных амбиций, он от вечной изнеможденности, не могли услышать и понять друг друга. Помог случай. Фабрика, где работал глава семейства, развалилась. В маленьком городе быстро найти работу для столяра не получилось, и супруги начали обсуждать другие варианты заработка. Придумали собственное дело за одну ночь, просто оценив свои способности и умения. Она подняла свои учебники по бухгалтерии, написала проект для бизнеса и взяла на себя бумажную волокиту. А он стал руками их маленького предприятия, производил мебель на заказ. Когда она занималась документами, он брал на себя уход за детьми и работу по дому. Когда он заключал очередной договор, она помогала ему собраться на сделку, поддерживала и наполняла его своей верой и любовью. Они были одними из первых в своем городе, кто производил кухни и спальни по индивидуальным размерам. Супруги сплотились, проявили свои сильные стороны и дополнили друг друга, чтобы преодолеть кризис и безденежье. Теперь у них несколько мебельных магазинов, собственная фабрика и гармония в жизни. Можно посмотреть еще на один выдающийся пример правильного партнерства – Стив Джобс и Стив Возник основали компанию Apple в 1976 году. Их союз опирался на сильные стороны каждого и укреплял лучшее качество партнеров. Технический гений Возник предлагал новые решения в области компьютерной техники и вдохновлял Джобса на смелые предпринимательские шаги. В свою очередь Джобс мотивировал Возника на новые изобретения и масштабное производство. находил покупателей и представлял все работы друга так, что они становились востребованными на рынке. В интервью Seattle Times в 2006 году Возник объяснил причину их успеха. «Я просто делал то, что умел лучше всего, и оказалось, что это сможет впоследствии еще и повлиять на развитие мира. Стив был более дальновидным. Когда я делал что-то хорошее, он обычно говорил, «Мы сможем это продать». и мы продавали. Он уже тогда думал о том, как построить компанию, а может и о том, как изменить мир. Идеально, когда во всех сферах у человека есть крепкие взаимоотношения. Как у Билла Гейтса, он создал компанию «Майкрософт» благодаря успешному взаимодействию со своим университетским другом Стивом Балмером, ставшим впоследствии генеральным директором корпорации. Балмер вошел в книгу рекордов Гиннеса как «самый богатый человек в мире», который когда-либо работал по найму, а не основал свой собственный бизнес или унаследовал его. Сегодня состояние Стива Балмера оценивается в несколько десятков миллиардов долларов, хотя он пришел в корпорацию Microsoft изначально как наемный рабочий. Так устроен мир, что человеку для раскрытия собственного потенциала нужен другой человек. Обретая надёжного союзника в любой сфере, мы способны создавать новую жизнь, воплощать невероятные идеи и улучшать мир вокруг себя. Не вместо другого, думая только о себе и своих интересах, а вместе с другим. Чем больше энергии и участия мы вкладываем в развитие отношений с другим человеком, тем больше получаем взамен. Да, это не работает с каждым человеком в вашей жизни. Все-таки математика, наука интересная. Иногда работает не только сближение цифр, но иногда работает вычитание. Кто-то может даже вас ослабить. Но все-таки, если вы сделали выбор и видите ценность, значит, ее нужно уметь совмещать с собственной ценностью. И вот тогда мы имеем принцип 1 плюс 1 равно 11. Когда... все тылы закрыты надежными связями и крепкими взаимоотношениями, мы становимся очень сильными. Эту формулу можно развивать и дальше. И если вы, например, доросли до девятки, а он до пятерки, то вместе вы уже будете представлять собой 95, что почти в 10 раз больше, чем 11. Почаще вспоминаете о чудесах эффективности в такой математике отношений, когда вы вместе Рядом получается 95. Но если вы сольетесь друг с другом как 9 плюс 5, то станет лишь 14. А слились бы в одно целое на старте, то было бы 1 плюс 1, это только 2. Вот теперь вы знаете, почему сильные личности, которые растут вместе, сохраняя и развивая при этом свою индивидуальность, добиваются в десятки и сотни раз больше остальных. А если дело касается не заработка, а просто семейного счастья, то этого счастья тоже в десятки раз больше может быть, чем у других. Задание к букве О. Подумайте, какой цифрой, согласно тезису этой буквы, можно описать ваши отношения. Она стремится к единичке или к одиннадцати? Какие шаги вам стоит сделать, чтобы увеличить это число? Буква П. Постоянно повышайте статус того, кто рядом с вами. Любые наши ожидания по отношению к другим людям определяют их действия. Мы сами неосознанно подталкиваем их к самосбывающимся пророчествам. Позже мы думаем, что они осуществились, потому что, ну, человек вот такой. Если мы повышаем статус другого человека, то выигрываем в 99 случаях из 100. Данное утверждение основано на строгих научных данных. В связи с этим стоит вспомнить об эффекте Розенталя. В 1965 году американский психолог Роберт Розенталь совместно с Ленор Якобсен опубликовали исследование. В его процессе ученые замерили показатели IQ у школьников. Затем указывали учителям на учеников и говорили, что у этих детей есть большой потенциал для развития ума. В конце учебного года были проведены повторные измерения IQ. У выбранных Розенталем школьников действительно наблюдался больший прогресс, чем у остальных их одноклассников. Однако вся суть этого опыта была в том, что изначально предпосылок к особенно успешному развитию детей не было. Розенталь выбрал их случайным образом и назвал их имена учителям. Результат эксперимента подтвердил гипотезу ученого. Педагоги, сформировавшие ожидания относительно результатов учеников, будут неосознанно стимулировать детей на осуществление этого пророчества. Примерно так же и на работе. Когда люди верят в то, что им могут повысить зарплату, они начинают активнее трудиться и брать на себя больше задач. Работники, которым по секрету рассказали о немилости к ним начальства, начинают резко находить этому подтверждение и быстрее покидают место еще вчера любимой работы. Именно так, кстати, действуют умелые интриганты, когда хотят чужими руками избавиться от людей, которые им неприятны. Они начинают рассказывать истории якобы от других людей. Допустим, вы пришли в новый коллектив, и один из сотрудников рассказал вам о коллегах, кто что собой представляет, с кем нужно дружить, а кого лучше обходить стороной. Если вы прислушаетесь к его мнению, то будете вести себя сдержанно с теми, кто получил негативную оценку, и стараться обходить их стороной. Те в ответ на ваше холодное к ним отношение тоже отправят вас в теневой бан. Таким образом, они подтвердят ожидания, которые вам и предсказывали. потому что эффект Розентали работает как в лучшую, так и в худшую сторону. Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон мог и не стать великим ученым, если бы не его мать. Однажды юный Томас принес ей из школы письмо от учителя. Мама прочитала его вслух. «Ваш сын – гений! Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами!» Через много лет после смерти матери, будучи уже великим, Томас Эдисон наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал. «Ваш сын умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми, поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Последующая запись в дневнике изобретателя гласит. «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери – Он стал одним из величайших гениев своего века. Виктор Франкл, один из самых выдающихся психотерапевтов 20 века, был освобожден из концлагеря и написал знаменитую книгу «Сказать жизни да». В своей лекции в 1972 году он рассказывал, «Вы не поверите, глядя на мои седые волосы и мой возраст, но недавно я стал брать уроки пилотирования самолета». Знаете, что мне сказал инструктор? Если вы вылетаете из точки А и хотите добраться в точку Б на восток, но дует боковой северный ветер, то в итоге вас снесет, и вы приземлитесь в точке С. Поэтому приходится, как это называется у пилотов, лететь со сносом. Нужно целиться на точку, расположенную севернее этого аэродрома, и лететь таким образом, как будто бы вам нужно в том направлении. Если вы целитесь туда, севернее этого аэродрома, то на самом деле к нему и прилетите. Но если будете целиться сюда, то прилетите южнее. Это справедливо и для человека, я бы сказал. Если рассматривать человека таким, какой он есть, мы делаем его только хуже. Но если мы его переоцениваем, то способствуем тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. Поэтому в каком-то смысле нам приходится быть идеалистами, потому что только так в итоге мы оказываемся настоящими реалистами». Это дословная цитата, вы можете очень легко найти ее в любом поисковике, когда вобьете туда «Виктор Франкл читает лекцию», и как раз-таки это его высказывание во многом и передает суть этой буквы. Из этого можно сделать вывод. В любой непонятной ситуации повышаете статус человека, к которому обращаетесь. Если ситуация понятная, повышайте статус в два раза активнее. И речь идет о метафоре повышения статуса, когда вы относитесь к человеку так, как будто он действительно достоин любого вашего позитивного ощущения об этом человеке. К сожалению, среднестатистический человек несчастен. Он испытывает больше отрицательных эмоций, чем положительных, и впадает во фрустрацию. Становится энергонедостаточным, ему постоянно плохо. В этом состоянии человек чаще раздражен, озлоблен, у него накапливается непроработанная агрессия и осадочная злоба на окружающих. Таких людей можно увидеть даже на улице. Они идут в таком состоянии, что вот буквально всё, что угодно, может вывести их из себя. И такие люди считают виновными в своих проблемах других. Иногда они беспочвенно, безусловно. Но незаметно для себя они совершают перенос ту самую психологическую защиту, о которой мы уже говорили и которую когда-то описал Зигмунд Фрейд. Такой человек во время переноса общается с окружающими так же плохо, как когда-то общались с ним совершенно другие люди. Парадокс в том, что боль нам причиняют одни, а мстим мы потом совершенно другим людям. Поэтому важно помнить, что чем выше вы поднимаетесь, тем важнее постоянно повышать статус других людей. Что это означает? Заботиться, поддерживать, радоваться за них, возвышать, а не принижать, и обращаться к ним в соответствии с их природой, с их способностями, задатками, талантами. При этом не обязательно быть счастливым глупцом, который готов пять копеек называть пятью рублями. Но необходимо учиться к людям, обращаться по-особенному, в том числе и к тем, чья уникальность еще не раскрылась до конца. Этот прием хорошо знают великие духовные учителя и мистики. Они обращаются к божественному внутри человека и способны выстроить контакт с кем угодно. Это знал и великий Пушкин. Вспомните речь королевича Елисея из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Это когда-то один из самых любимых мультиков моего детства. Прежде чем просить о помощи, он с большим уважением обращается к ветру. Помните? «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». Он, например, дважды обращается и к месяцу. Да с какой любовью, помните? «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок». И вот завершает он, да? «И обычай твой любя». «Звёзды смотрят на тебя». То есть королевич Елисей величает и ветер, и месяц сообразно их природе и лишь затем только проговаривает свою просьбу. Этот гениальный подход и называется мудростью. Это именно то, о чём мы говорим про повышение статуса. Смотрите, королевич Елисей не подлизывается, потому что он подчеркивает их достоинства вместо того, чтобы приукрашивать недостатки. А можно ли сфальшивить? А можно ли начать приукрашивать недостатки? И говорить, какие перышки, какой носок, да? Вспоминаем басню Крылова. Можно, и многие манипуляторы так и делают. Но чаще всего эта манипуляция срабатывает с кем? к сожалению, с фрустрированными и энерго людьми, которые лишь временно, каким-то образом, оказались в привилегированном положении. Им, возможно, ещё предстоит развивать свою природу, свои достоинства и таланты. Но если они не хотят это делать, а просто пользуются преимуществом момента, то как раз-таки льстицы и ловят таких людей, и приукрашивают их недостатки. Речь тогда уже не о повышении статуса, это уже чистейшая манипуляция, здесь мы об этом не говорим. Поэтому, дорогие друзья, давайте учиться почаще, как я иногда шучу, хотя бы 2-3 раза в год, обращаться к другим людям сообразно их особой внутренней природе. Разумеется, это шутка, нужно обращаться десятки раз в день. Вот тогда это хорошая тренировка. В любых отношениях — с ребёнком, учеником, прохожим, коллегой, мужчиной или женщиной всей своей жизни — обращайте внимание на то, как вы его или её оцениваете. Ведь партнёр строит своё поведение именно исходя из вашего отношения и мельчайших ваших проявлений, которые вы ему предоставляете. Вы иногда даже сами не видите, как подталкиваете человека каким-то поведенческим паттерном. Задание к букве «П». Вспомните, часто ли вы говорите, за что именно цените другого человека, чем в нём восхищаетесь. Он может прекрасно знать свои достоинства, но слышать о них от другого не менее ценно. Подумайте о качестве, которое вас в нём восхищает, а может быть, этих качеств очень много, и при случае... Упоминайте об этом. Отметьте, какой была его реакция, что почувствовали вы в ответ на свой искренний комплимент. Буква Р. Развитие собственной личности — единственная возможность сохранять отношения бесконечно долго. Есть такой принцип. Чем больше вы работаете над собой, тем меньше вам придется работать над отношениями. Он настолько универсален, что освоивший его человек вряд ли будет когда-либо несчастен. Представьте следующую удивительную ситуацию. В 7 лет вы вдруг решили, что прекраснее и умнее вы больше никогда не станете. Прекрасный первый класс, да? И что взрослеть только портить себя отныне. Представили? Как бы вам жилось в 30 лет, например, с ростом, семилетнего человека, с его интересами, куклами, машинками, конфетами, мультиками. Рано или поздно вы осознали бы, что не вписываетесь в круг счастливых в своем реальном возрасте людей. В лучшем случае впали бы в депрессию, в худшем выпрыгнули бы из окна. А теперь представьте, что вы нарекли себя совершенством в 18 лет, или в 25, или в 40, любой возраст. в том числе и тот, в котором вы находитесь прямо сейчас. И чем вы тогда в принципе будете отличаться от семилетнего ребёнка, который искусственно затормозил свою жизнь и считает, что больше ему теперь ничего нового постигать ни про мир, ни про других людей, ни про себя не нужно. А ведь всё-таки человек — это единственное существо на планете, у которого есть право выбора. И этим правом он пользуется не только себе во благо, но и во вред. Из-за глупостей и искажений мы можем начать разрушать свою жизнь и двумя ногами вставать на путь сложными ценностями и стереотипами. Одна из этих ложных ценностей – довольна. Помните советский мультик «Золотая антилопа»? В нем волшебная антилопа говорит Радже «Я дам тебе очень много золота». Но если ты скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепки. Раджа, помните, как красиво смеялся и говорил, «Глупое животное, разве золота может быть слишком много?» И тем не менее он сказал свое слово «довольно». Так и произошло. И в этом плане дерево кипарис гораздо мудрее человека. Оно растет до максимума своего биологического потенциала. А вот человек может сказать «хватит» и затормозить жизнь в себе, а значит встать на путь саморазрушения. Если мы последуем этому мудрому и природному принципу продолжать расти всю свою жизнь, работать над собой всю свою жизнь, то мы таким образом взращиваем ведь не только себя, но и свои отношения, потому что они тоже не должны быть застывшим куском глины, Они всегда живые, каждый день. Они всегда растут, развиваются, трансформируются. И наша задача — поддерживать в этих отношениях эту жизнь. И самые долгосрочные отношения, когда в паре оба человека развиваются синхронно, взаимно обогащают и поддерживают друг друга, добавляют энергию, а не отнимают её. Почему сначала говорят «жить без тебя не могу»? а потом разводятся и кричат о ненависти. Одни и те же люди. Потому что не уметь жить друг без друга — это больные отношения. Когда одному из партнёров нечем заняться, он пилит другого по любому поводу, может ревновать и устраивать скандалы на пустом месте. Или наоборот, несостоявшийся партнёр может завидовать бессознательно, разумеется, или сознательно оскорблять и унижать другого — чтобы самоутвердиться за его счет. Вы можете тысячу раз разводиться и жениться, пока не примете истину «от себя не уйдешь». Вам всегда будет сложно с другим человеком, если вам сложно с собой. Почему? Вспоминаем букву «В». Внутренний конфликт всегда стремится стать внешним. Как говорил Мартин Лютер Кинг, от себя не убежишь. Невозможно развестись с самим собой. «Ты для себя всегда будешь на первом месте». «Мы много рассуждаем о том, что человека создает окружение, что он приспособленец, но человек не сможет ни к кому приспособиться, пока не уживется сам с собой». Это его цитат А Карл Густав Юнг считал, что каждый человек имеет врожденное стремление к целостности. В работе 1928 года которая называется отношение между эго и бессознательным он писал насколько больше мы осознаем себя через самопознание и действуем соответственно этому настолько уменьшается пласт личного бессознательного накладываемый на коллективное бессознательное при этом возрастает сознание которое больше не заточено в ограниченный сверхчувствительный личный мир интересов цели. Это расширенное сознание больше не будет ранимым, эгоистичным набором личных желаний, страхов, надежд и амбиций. Напротив, оно принимает на себя функцию связи с миром объектов, приводящих человека к абсолютной, связующей и неразрывной общности с миром в целом». Юнг любил писать очень большие умные фразы. И если мы по каким-то причинам отказываемся реализовывать свой потенциал, наша природа не в восторге. Мир в таком случае будет восприниматься нами в негативном ключе. Отсюда и недовольство жизнью или недовольство работой или недовольство партнёром и желание всё время найти у него какие-то недостатки. Чем хуже нам внутри самими собой, тем больше У нас возникает эта страсть все время куда-то лезть, кого-то исправлять, на кого-то гневно реагировать. Как писал когда-то Лев Толстой, все хотят изменить мир, но никто не хочет измениться сам. Поэтому, когда в паре каждый увлечен своим делом и существует как самостоятельная единица, то нет вот этого страстного невротического желания искать и выковыривать недостатки в партнёре. Особенно, знаете, когда сразу не получается, и мы неделями, месяцами, а то и годами, как будто охотник в лесу, выглядываем какой-то недостаток, чтобы потом в какой-то момент времени выкрикнуть «Ах, вот, смотри! Немедленно смотри, что я в тебе обнаружила или обнаружил!» Поэтому в отношениях, где оба вкладывают энергию в саморазвитие, нет места нелепым обидам и претензиям. Два человека занимают одинаковую взрослую позицию и несут ответственность и за себя, и за свои действия, в том числе в отношениях. Кстати, не подумайте, пожалуйста, что в таких браках люди безразличны друг к другу. Они отлично проводят время вместе и живут долго и счастливо, Просто их мир находится в гармонии с жизнью, а не в противоречии с ней. Например, союз Марка Цукерберга и Пресцилы Чан основан на независимом развитии личности каждого. Их отношения сравнивают с историей Золушки. Скромная бедная девушка вышла замуж за одного из богатейших уже ныне людей на планете. Давайте вдумаемся в смысл сказки. Почему принца зацепила Золушка а не её богатые, например, сводные сёстры? Ответ прост. Золушка хоть и бедная, но умная и образованная. Каждую свободную минуту она посвящала своему развитию, а не алчным мечтам о богатом муже. Присцилла тоже развивалась самостоятельно, и когда встретила Марка, не мешала, а вдохновляла его на грандиозные проекты. В свою очередь Цукерберг реализовал свои амбиции – и помогал супруге в осуществлении ее планов. Они вместе создали целую финансовую империю и фонд с заявленной миссией «Продвижение человеческого потенциала и справедливость Улучшать отношения значит исправлять допущенные ошибки, становиться внимательнее, искать компромиссы. Все эти действия дадут только временный эффект, потому что работа над отношениями не изменит вашу личность. как только вам надоест притворяться тем, кем вы не являетесь, все старания сойдут на нет, а проблем станет еще больше. Я в таких случаях говорю о метафоре, когда мы встаем на цыпочки. Встать на несколько секунд или минут мы можем, а вот ходить на цыпочках — нет. То же самое касается, когда мы пытаемся выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Поэтому здесь Важно не просто улучшать отношения, а всё-таки сначала делать лучше себя, а значит, совершенствоваться. И только самостоятельный и уверенный в себе человек способен очень естественным образом проявлять заботу, удовлетворять потребности, исполнять желания другого человека и любить кого-то не в ущерб себе. Потому что очень часто... это всё может проявляться в виде некого самопожертвования. «Когда я столько для тебя сделала, а ты вон что!» Или наоборот, «Я столько тебе делал, а ты такая неблагодарная!» И чем больше вы будете вкладываться в себя, тем больше сможете отдавать. Когда вы строите здоровые и долгосрочные отношения, не забывайте о себе. Почаще вспоминайте, что вы и ваша личность — это фундамент отношений. Каждый день направляйте энергию на саморазвитие и раскрытие собственного потенциала. Выбирайте партнера, который также развивается и совершенствуется. Тогда ваш союз будет существовать и процветать столь долго, сколько это возможно. Задание к букве «Р». Найдите дело для души или хобби и развивайтесь в нем. Также поддерживайте партнера в каких-то его увлечениях. Буква «С». Отношения — это наш банковский счет. Наличие денег на этом счете в конце концов определяет ваши возможности и состоятельность. В отношениях только вместо денег у вас эмоции. Взаимодействие двух людей происходит по аналогии с операциями на банковском счете. Открытие депозита с нулевым балансом – это знакомство. Пополнение этого баланса – это положительные поступки и ваши действия. Снятие денег с этого баланса – это некоторые любые проявления негатива. Кредитный лимит – это заочное доверие и симпатия к вам. Но это условная величина, которая обнуляется при отсутствии регулярных взносов. То есть за кредит всегда надо платить. И первый принцип финансовой грамотности гласит откладывай часть своего дохода и инвестируй его под невысокий, но стабильно растущий процент. Так, например, 100 тысяч рублей, вложенные под 10%, дадут рост Почти 700% за 20 лет. И это мудрое правило стоит использовать по отношению не только к деньгам, но и к своим близким. Что нужно делать? Пополнять свой счет в отношениях с партнером, делая большие и маленькие эмоциональные вложения. Как можно чаще и заботясь о как можно большем эмоциональном отклике. Подарки, комплименты. помощь, рекомендации, хлопоты, поддержка, прикосновение сообщение внимание, забота и еще тысячи разных видов валют можно положить на этот банковский счет. Почему некоторые отношения оканчиваются, так и не успев начаться? Или разваливаются за считанные недели? Если первая встреча двух людей заканчивается конфликтом, хамством или спором, счет на этих взаимоотношениях сгорает. Скорее всего, эти люди больше не захотят общаться и пересекаться, потому что вкладывать свой позитив в этом союзе больше некуда. Например, вам нагрубил кассир в супермаркете, и вы всячески стараетесь в следующий раз не попасть к нему. А может быть, даже не захотите больше в этот магазин прийти вовсе. А если люди настроены друг к другу позитивно, их счет пополняется. Мы говорим об эмоциональном счёте. Каждая улыбка, добрый жест, приветствие — это «монетки» в кавычках, да? Копилку лояльности, дружбы, понимания и любви. В зависимости от цели знакомства. Помните, как в школе любимый учитель всегда стоял на вашей стороне, хвалил за любые достижения, радовался встрече с вами, остроумно шутил? и даже плохие оценки с его стороны не могли омрачить вашего расположения к нему. Он всегда одержал баланс отношений на положительной отметке. И даже сейчас, возможно, многие из вас вспомнят имя своего любимого преподавателя, его улыбку и добрый взгляд. О том, что эта метафора имеет важнейшее значение в семейной жизни, говорили еще алан и Барбара Пис, знаменитая австралийская пара ученых и писателей, чьи книги о семейном счастье разошлись миллионными тиражами по всему миру. Барбара является генеральным директором компании, которая продает обучающие курсы и семинары, направленные на улучшение отношений. Аллан говорил, что если на вашем эмоциональном счете огромное накопление, значит ваши отношения с большей долей вероятности пройдут череду кризисов и не увянут ни с того ни с сего. Обычно это в России происходит 3 сентября, хотя 2 сентября все было еще всерьез. При положительном балансе ваша любовная яхта выдержит любые расходы на ремонт. Не забывайте, что оценочную стоимость вложенного осуществляет не тот, кто кладет на счет, в данном случае вы, а тот, кто принимает, то есть ваш партнер. Он меняет вашу валюту по своему курсу, который, конечно же, плавающий, всегда разный в зависимости от десятков нюансов. Но принцип пополнения баланса всё равно работает универсально, поэтому не отказывайтесь от него. То есть здесь речь идёт о том, что если вы вдруг решили, что ваш букет цветов равен тысяче эмоциональных единиц, это может быть вовсе не так. Ваша половинка может принять это всего лишь за 10 или за 100 эмоциональных единиц. Именно вашему партнёру решать, сколько это в граммах, если мы будем говорить метафорически. Когда же обменный курс в нашем эмоциональном балансе самый выгодный? Ну, разумеется, в начале отношений. Вы можете принести всего один букет цветов или приготовить всего одно блюдо, и вот уже ваш счет сияет несколькими прекрасными цифрами, то есть у вас мощный положительный баланс. С годами все становится уже не по нарошку и вам действительно требуется чуть больше усилий для пополнения счета. Это и есть та самая суть, когда говорится «нужно работать над отношениями». То есть как в детстве поиграть в медсестер, И лечить за две секунды пластиковых пупсов уже нельзя. Уже все действительно серьезно. Когда между мужчиной и женщиной зарождаются романтические отношения, их кредитный лимит друг к другу вырастает. Звонки, сообщения, свидания, признания, подарки, поцелуи и прочие приятности конфетно-букетного периода непрерывно пополняют банковский счет пары. И вот за таким обилием позитива на мелкие ссоры и недочеты партнера никто особого внимания не обращает. Влюбленные считают, что идеально подходят друг другу, никогда не будут ругаться, в отличие от этих соседей по площадке, и уж точно никогда не разведутся, как те друзья, которые сыграли свадьбу всего несколько лет назад, а уже развелись. А потом они женятся, бабочек в животе становится уже меньше. а бытовых проблем больше. Выясняется, что жена, например, не любит смотреть футбол, а это минус для счета мужа. А муж, например, ненавидит убирать за собой, и это минус для счета жены. И вот уже мы видим, что союз больше не кажется нам таким идеальным. Американские психологи-ученые Джон Готман провел самое амбициозное исследование браков, чтобы узнать, почему одни семьи существуют долго и счастливо, а другие распадаются почти сразу после свадьбы. 14 лет он следил за семейными парами, а их было 700, и сделал важное заключение. Секретом счастливого союза мужа и жены является отношение к браку как к банковскому счету. Готман не отрицает конфликтов и ссор в семейной жизни, но говорит о том что одни пары иссушают свой счет постоянным негативом, а другие поддерживают баланс на положительной отметке, осознанно пополняя его добрыми действиями и жестами. Счастливые браки не являются бесконфликтными, но они в большей степени наполнены позитивом. Готман даже рассчитал точную формулу крепких отношений «пять к одному». Пять позитивных действий на одно негативное. Причем не важна фактическая стоимость положительных действий. Добрая улыбка и дорогой подарок зачтутся как равные единицы. Важно, чтобы их количество было как минимум в пять раз больше всех неприятных событий. Запомните, пожалуйста, эту формулу. 5 к одному. Поэтому если вы что-то сделали действительно неприятное, один к одному исправить это уже не получится. Также важно всё-таки не сводить всё к деньгам. Со стороны мужчины, например. Или к сексу и бытовым хлопотам со стороны жены, например. Мол, я купил новую машину, кучу шмоток, перечислил тебе на карту 10 миллионов рублей, и теперь ты мне ой сколько должна. Это очень плохо работает. Почему? Потому что вам эти вещи могут зачислиться на счёт в отношениях Совсем мизерной эмоциональной суммой, даже если в деньгах вы полагаете, что потратились очень серьезно. И со стороны женщины, например, работает та же математика. Не стоит думать, что если вы что-то приятное мужчине делаете, он зачисляет на ваш эмоциональный баланс все именно так, как вы хотите. Что же в такой ситуации надо делать? Зачислять как можно чаще все самое ценное и дорогое по мнению вашего партнера. Не по вашему мнению, а по мнению другого. Возможно, подарить редкую книгу или вместе съездить в страну или город, где снимался любимый фильм, это будет отмечено в десятки раз дороже, чем, например, покупка новой машины или новой сумки, да еще и осуществленная с не самыми приятными эмоциями, когда иногда Люди в отношениях словно бы откупаются. Это всегда считывается как что-то дешёвое. Помните героев фильма «Любовь и голуби»? Супруги Надежды и Василий жили вместе больше 20 лет. Казалось бы, всё хорошо. Трое детей, свой дом, огород. Чего не хватало простым людям для счастья? А не хватало именно счастья, внимания и других мелочей, которые пополняют баланс любовных отношений. потому что постоянные ссоры, взаимные претензии и проблемы опустошили их счет, и семья уже практически распалась. Да, у истории счастливый конец. Почти потеряв друг друга, герои осознали свои ошибки и начали усердно работать над восстановлением семьи. У них началась вторая молодость с бабочками в животе, свиданиями и признаниями. То есть фактически они открыли новый банковский счет и начали пополнять его пониманием, заботой, поддержкой и участием ежедневно. Мелочи, которые делаются изо дня в день, имеют гораздо большее значение, чем усердная работа над отношениями, когда их поглотил негатив. Можно ли сохранять романтику через 10, 20 и даже 50 лет отношений? Разумеется, да, если регулярно пополнять баланс и следить за тем, чтобы он был В полном порядке. А как следить? Только сердцем. Пожалуйста, говорите комплименты своему партнеру, придумывайте оригинальные свидания, просто разговаривайте каждый день, обсуждайте все на свете, ищите способы обрадовать и сделать что-то ценное. Не проводите совместное время перед экранами смартфонов и телевизор молча. И поэтому, чем регулярнее будут ваши взносы, тем больше несгораемых сумм образуется на счете. И тем крепче и счастливее станет ваш союз. Подчеркиваю, мы не сводим все к цифрам и к математике. Это метафора, но она многое объясняет. И последнее. Не говорите в сердцах, что за ерунда, я так не хочу и не буду. Я за настоящую любовь, где ничего считать не надо. Потому что такими мыслями вы себя, скорее всего, похороните и свои отношения тоже. Это примерно то же самое, как не следить за бензином в баке вашей машины или за состоянием счета на вашей реальной банковской карточке, с которой вы должны, например, перечислить деньги за редкую и крайне срочную операцию, необходимую для спасения жизни вашего близкого человека. Вы пытаетесь перечислить, а нужной суммы на ней нет. Поэтому всегда важно поддерживать положительный баланс чего бы то ни было, особенно во время кризиса. И поэтому в отношениях тоже должен быть как можно более положительный баланс. Задание к букве «С». Понаблюдайте за вашими отношениями с партнером, чего вам не хватает. Быть может, проведенного вместе времени, общих дел, Внимание друг другу. Подумайте, что уже сейчас можно сделать для развития отношений. Возможно, это будут совместные мероприятия или общие хобби. Буква Т. Обращайте самое пристальное внимание на свой тезаурус. Это набор ключевых слов. С помощью этих слов вы приближаете или отдаляете человека, становитесь для него своим или чужим. Вы замечали, что люди по-разному реагируют на одни и те же слова? Кто-то с интересом слушает, а кто-то старается уйти от разговора. Это происходит из-за того, что у каждого есть собственные ассоциации в зависимости от зрелости, воспитания, образования, культуры, привычного опыта и других факторов. Например, для одних нецензурная лексика – это показатель невежества, грубости и хамства. А для других – это уже свобода, самовыражения смелость и простота. Некоторые реагируют на высокопарный слог, как на чрезмерное занудство, мол, будь проще, и люди к тебе потянутся. А у других такая речь вызывает восхищение – и желание присудить вам ученую степень или высокое общественное звание. Российский лингвист Юрий Караулов характеризует общий языковой тезаурус как структуру рубрик, разделов и зон невербального общения, которая отражает личность, установки и мировоззрение человека. Отношения не могут быть построены вне общения, в том числе и знакового. Когда в ходе разговора выясняется, что у вас с собеседником перекликаются интересы, ценности и взгляды на жизнь, вы сближаетесь и выходите на новый уровень взаимодействия, и у вас появляются точки соприкосновения. Вам всегда есть о чем поговорить. Но если разговор не заладился, и кроме как о погоде больше разговаривать не о чем, конечно, вы потихоньку будете отдаляться друг от друга и в конце концов вообще перестанете интересоваться друг другом. И вот эти точки пересечения, когда вы положительно реагируете на какие-то конкретные слова или метафоры, они для вас являются ценностью, вот это и считается общим тезаурусом. Например, когда вы сказали фразу из фильма, который тоже нравится вашему собеседнику, и тогда «бинго!» коммуникация наладилась. Бывает так, что в отношениях случаются конфликты на почве необдуманных фраз, воспринимаемых каждым по-своему. Простые слова «не забудь купить памперсы» или «я устал после работы и не хочу разговаривать» могут приводить к обидам и размолвкам. Почему так происходит? Жена просит «не забыть», подчеркивая важность покупки, а муж реагирует на просьбу как на упрек, как будто я всегда что-то забываю. Мужчина может сказать «не хочу разговаривать, потому что просто хочет побыть в тишине», а женщина может услышать «я не хочу разговаривать с тобой, поэтому оставь меня в покое». Наши мысли могут восприниматься совсем в ином ключе, когда мы озвучиваем их другому человеку, и поэтому важно уметь озвучивать их очень точно, в богатых смысловых оттенках. Именно это является признаком высокого эмоционального интеллекта, когда мы очень качественно можем выразить своё эмоциональное состояние и разговаривать с людьми именно так, что они хорошо нас понимают. Потому что понимание находится в том числе и на нашей стороне. Нельзя говорить всё, что хочется, и рассчитывать, что... Как-нибудь должны меня понять. Это очень сильно зависит и от нас тоже. Как говорил Ремарк, какими жалкими становятся истины, когда высказываешь их вслух. Чтобы смыслы не искажались, поэтому и нужно держать под контролем свою речь. Потому что даже самые безобидные слова могут болезненно отозваться или наоборот, укрепить ваши отношения в самые сложные моменты. Я опять же говорю о каких-то правильных и точных фразах. А если фразы не к месту, не к состоянию, не вовремя, не точно отражают что-то, они наоборот могут испортить отношения. Поэтому точный тезаурус и его правильное принятие можно сравнить с зарядной вилкой, которая идеально подходит под нужный тип электророзетки. В России, например, это один тип, в Европе другой, в Дубае третий. Ваш штекер может просто не подойти, и тогда вы в прямом смысле слова не сможете осуществить коннект. Человек существует в постоянном диалоге с другими людьми. Общество способно повлиять на нашу речь, а наша речь способна повлиять на общество. И в этом плане российский психиатр Владимир Бехтерев говорил об общении как об условии социализации личности. И также он отмечал, что развитие личности человека зависит от разнообразия его взаимоотношений с другими людьми. Он говорил, люди, выросшие в общении с более разнообразным кругом лиц, являются более развитыми по сравнению с людьми, которые проводили жизнь вдали от общества. Чем понятнее и доступнее мы можем транслировать свои мысли, тем эффективнее будет выстраиваться общение. В свою очередь, общение позволит нам улучшить навыки коммуникации и создавать крепкие, надежные взаимоотношения в разных сферах. Мы же с вами помним, что создается это не когда-то, раз и навсегда, а каждый день по чуть-чуть. Мы в совершенстве познаем родной язык, Но наша главная задача — не просто выучить слова и их значения, а научиться правильно подбирать и использовать их в разных ситуациях. И в отношениях это нужно уметь делать по-особенному. Потому что наша речь — это инструмент, который способен либо открывать любые двери и вызывать расположение людей, либо закрывать эти двери прямо перед вашим носом, если вы что-то где-то сказали не так. Особенно, если вы это сказали в сердцах или во время кризиса, или во время ссоры. Очень часто эти слова уже действительно потом трудно куда-то деть. Поэтому нужно быть крайне внимательными к тому, что именно мы говорим. И наличие, например, раздражённого или гневливого состояния никак не освобождает вас от ответственности за всё сказанное. Задание к букве Т. Проанализируйте, как именно воспринимает информацию ваш партнёр, когда лучше к нему обращаться, какие фразы и лексику он использует. В общении с ним старайтесь прибегать к его же тезаурусу, чтобы не было недопонимания. Возьмите бумагу и ручку и запишите слова и выражения, которые будете использовать. Буква У. Быть без ума от чего-то — это совсем нездоровая история. Когда мы не можем разделить свои чувства и мысли по отношению к другому... мы с вероятностью 99% рано или поздно совершим необдуманные, импульсивные поступки, которые обойдутся нам слишком дорого. Как вы поступаете, оказавшись в какой-то переделке? Включаете голову и принимаете взвешенное решение? Или же на эмоциях хлопаете дверью, размахиваете кулаками, проклинаете, рубите с плеча, постите гневные вещи в комментариях? в стрессовой ситуации, причём не всегда это может быть что-то серьёзное, нам свойственно терять способность ясно мыслить. И тогда мы ныряем в эмоциональный колодец, в котором находятся одни стереотипы из нашего прошлого. И из этого эмоционального колодца мы потом часами и днями не можем выбраться, а иногда и вообще не можем выбраться без посторонней помощи. И вот тогда У нас получается, что очередная ссора с партнером и сразу разрыв отношений. Или очень громкие заявления «ты мне всю жизнь испортил» или «испортила». Или «говорила мне мама с тобой не связываться». Или «я с таким предательством никогда в жизни не сталкивалась». И так далее по нашему драматическому сценарию. Поэтому люди, которые не в состоянии адекватно мыслить, поддавшись эмоциям, имеют то, что в науке называется «низкая дифференциация я». Им невыносимо сложно принимать решения, брать на себя ответственность, поэтому они очень сильно зависят от мнения других людей, от мнения, в том числе культурных стереотипов и всяческих мудрых наставлений, и пабликов из разных социальных сетей вроде «Никому и никогда не позволяй вытирать об тебя ноги». Все вот эти крайние и радикальные высказывания, которые применяются в разных жизненных ситуациях и обстоятельствах, не только помогают иногда, но чаще всего вредят. Это как раз таки и есть стереотипное мышление. И в качестве яркого примера можно привести близнецов из Англии Грету и Фреду Чаплин. Они прославились на весь мир тем, что до конца своих дней были сильно зависимы друг от друга. Одевались одинаково, ходили всегда синхронно нога в ногу, вместе принимали ванну, вместо зеркала смотрели друг на друга. Если в школе их рассаживали за разные парты, они начинали кричать, И вообще любая попытка разделить их сильно тревожила. И вот эта степень дифференциации «я» зависит от того, насколько человек может существовать эмоционально независимо от другого, брать ответственность на себя, отделять свои чувства от мыслей, выстраивать жизнь, ориентируясь на свои настоящие потребности. И вот это понятие дифференциации личности вёл американский психиатр профессор психиатрии Джорджтаунского университета Мюррей Боуэн. Он говорил, чем меньше ответственности индивид берет на себя, тем больше его потребность в другом человеке. Люди с низкой дифференциацией «я» плохо адаптируются к новым ситуациям. Они не могут похвастаться гибкостью мышления. Совершив какие бы то ни было ошибки, они наступают на те же самые грабли вновь и вновь в надежде получить другой результат. Еще одна характеристика низкой дифференциации «я» — это как раз-таки неспособность разделять свое состояние эмоциональное и свои мысли. Например, «чуть только мне стало эмоционально плохо, значит, я теперь буду...» очень плохо относиться и к человеку, например, который на это как-то повлиял. Вместо того, чтобы сказать себе, да, мне плохо, но другой человек, он от этого не стал хуже. Уже завтра я отойду, или через несколько дней я отойду, и наши отношения будут снова ровными. Но так делают только люди с высокой дифференциацией «я», которые могут разделить то, что они думают, и то, что они чувствуют. Особенно в стрессовых ситуациях. А как же тогда регулировать свою дифференциацию «я»? Прежде всего, нужно уметь в разных эмоциональных ситуациях вести себя не одинаково, а по-другому. То есть это называется уметь отключить эмоции и включить голову. Хотя бы даже на несколько секунд. Боуэн утверждал, что чем выше дифференциация, тем лучше функционируют люди. Они более гибкие, адаптивны к стрессам, более свободны от проблем всех видов. И вот к этому идеальному образу будущего сложно будет прийти быстро. Но в первую очередь стоит попробовать действовать от противного. То есть в любой непонятной и неприятной ситуации не позволить овладеть собой гневу и безумию. Я это называю скатываться по ледяной горке. Если уж вы начали это делать, то, скорее всего, докатитесь до самого конца. Поэтому, если вами овладевает вот это не очень хорошее эмоциональное состояние, то лучше на эту горку просто не залезать. И тем более по ней не скатываться, на середине вы не остановитесь. Так что свои эмоции как раз-таки можно поймать в самом начале, в первые доли секунды. Всё, что у вас будет без ума, обойдётся слишком дорого. А иногда я говорю, что дороже всего на свете. Потому что именно в состоянии гнева и высочайшего раздражения человек может буквально за один час, за один день, неделю, месяц потерять всё то, что с упорством и рвением создавал всю свою жизнь. Даже безумная влюблённость, если уж хорошенечко на неё посмотреть, не такая уж прекрасная вещь. Пусть даже любовь остаётся с умом. Ведь когда пройдёт время, выяснится, что это безумие не стало вашим счастьем, а, например, переросло в трагедию из-за недосмотра или из-за проявления крайностей. поэтому лучше всего опираться на фразу «с царём в голове». Это означает никогда не отпускать эмоции на самотёк, никогда не взрываться и не вести себя так, как будто не будет никаких последствий и ответственности. Задание к букве «У». Подумайте о моментах в отношениях, когда вы срываетесь на гнев. Проанализируйте, что выводит вас из себя. Запомните такие моменты и постарайтесь распознать эти эмоции на подходе. Подумайте, как в подобной ситуации повести себя без будущего ущерба для отношений. Буква «Ф». Физический контакт скрепляет отношения. Прикосновение — это одно из самых простых и понятных проявлений любви. Дотрагиваться до человека можно не только руками, кстати. но и словами, и даже глазами. Отношения и общение — это мета прикосновения людей друг к другу, через который мы способны фиксировать факт своего существования. Это в научной психологии является подтверждением нашей идентичности. Потому что человек — существо социальное, одним из важнейших факторов поддерживающих в людях ощущение счастья и спокойствия является чувство принадлежности, единство со своей социальной группой, семьей, ближним кругом друзей и знакомых. И для того, чтобы наладить взаимодействие, люди используют разнообразные способы и тактики, но большинство из них направлены на установление телесного или словесного контакта. Прикосновения являются нашим изначальным методом коммуникации в период младенчества. Дети приобретают знания о самих себе и об окружающем их мире, проводя тактильные исследования с помощью рта и рук. Самый первый опыт связан с прикосновением рук акушерки и родительских или опекунских, которые меняют памперсы, кормят, купают, укачивают и утешают. В раннем детстве прикосновения сопровождают слова, и это продолжается до тех пор, пока ребенок не начнет сам связывать их между собой. После этого речь может заменить прикосновения. Например, мать может осторожно похлопывать или поглаживать малыша, утешая его. Когда ребенок становится старше, она может делать то же самое и одновременно подбадривать его словами. Наконец, вместо того, чтобы просто прикасаться к ребёнку, она может сказать ему из другой комнаты «Всё в порядке, мама здесь». По мере того, как слова приходят на смену прикосновениям, интимная близость может сохраняться благодаря ранее сформировавшимся ассоциациям. Множество исследований неоднократно доказывали значимость тактильного контакта для умственного и эмоционального развития ребёнка. а также для формирования здорового поведения и отношений во взрослой жизни. Первым свои сенсационные эксперименты провёл знаменитый американский психолог Гарри Харлоу на детёнышах обезьянок. Он делал это в середине XX века и доказал, что без постоянных физических прикосновений своей мамы малыш в любом случае вырастает неадекватным. даже если удовлетворять все остальные его биологические потребности искренние и естественные прикосновения телесный контакт поглаживание объятия похлопывание способны нейтрализовать последствия стресса в том числе тревогу апатию бессонницу или панику посредством стимуляции нервных окончаний на кожном покрове прикосновение любимого человека даже обладает более утоляющим эффектом Это экспериментально доказала научная группа из Франции и Израиля во время исследований в Хайфском университете. Для многих людей физическое прикосновение является основным языком любви. Держаться за руки, обниматься, целоваться, заниматься сексом — все это пути передачи эмоциональной любви своему партнеру. Об этом говорит Гэри Чапман в книжке «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику?» О необыкновенной силе прикосновений мы узнаем из самых разных источников с детства. Авторы книги «Гроссмейстер общения» Ясвин и Дерябо напоминают, что в новогоднюю ночь щелкунчика оживило именно прикосновение Мари, а спящая красавица пробудилась ото сна благодаря принцу, который ее поцеловал. Сюжеты счастливого исцеления рукой можно встретить и в мифах. Зевс протягивал руку над Ио, чтобы излечить ее от безумия. Тогда она родила Эпафа. Аполлон, тоже обладавший дарами исцеления, протягивал руку над больными. Даже Микеланджело стремился соединить руки Бога и Адама на фреске в Сикстинской капелле. А в греческом языке рука и божественная сила обозначаются одним и тем же словом. О важности прикосновений писал и психиатр Эрик берн стоявший у истоков транзактного анализа. К прикосновениям он относил и словесное взаимодействие между людьми. В своей знаменитейшей книге «Игры, в которые играют люди» он использовал термин «психологических поглаживаний» и описал разные их виды. Большой опыт работы психиатрами-психоаналитиком и позволил берну сделать ряд важных выводов и открытий о том, чем руководствуются люди при выборе своего жизненного пути и как этот выбор связан с условиями их воспитания. Психологическими поглаживаниями Бёрн называл внимание и в первую очередь признание человека и его достижений в обществе. Согласно его теории, ребёнок с самого рождения испытывает сенсорный голод, то есть потребность в поддержке любви от окружающих его людей. Самый естественный и полноценный способ утолить этот голод – создать в семье здоровые отношения. В таких условиях малыш будет обеспечен достаточным количеством стимулов тактильных – нежное поглаживание, поцелуи, объятия. Речевых – это ласковые и одобрительные слова, заверение в безусловной любви и принятие его таким, какой он есть. Социальных – это внимание к потребностям ребенка и уважение его занятий, Создание у него чувства безопасности и уверенности в том, что родители заступятся за него или выполнят свои обещания. Сенсорный голод наиболее остро ощущается в первые годы жизни малыша, когда тот беспомощен, не осознает свое «я» и представляет с матерью психологически единое целое. Бёрн отмечает, что сенсорный голод Это потребность живых существ, сохраняющаяся на протяжении всей своей жизни. Подтверждение тому страх заключенных — надолго оказаться в одиночной камере или то, что люди преклонного возраста после смерти своих супругов нередко умирают вслед за ними в течение короткого периода времени. Потребность одного человека в физическом контакте запустила целое движение по всему миру. Молодой человек по имени Хуан Ман однажды приземлился в седнейском аэропорту, но там его никто не встречал. Он огорчился, поскольку вокруг люди обнимались и целовались. Тогда он написал на листе картона с обеих сторон «Free hugs» — объятие бесплатно, и вышел с ним на улицу. Сначала окружающие попросту недоумевали, однако потом к нему подошла женщина. Она рассказала, что утром у нее умерла любимая собака, ей очень хочется, чтобы ее кто-нибудь обнял. Хуан так и сделал, а на лице женщины появилась улыбка. С того дня молодой человек начал обнимать всех тех, кто нуждался в объятиях. Властям Сиднея идея не понравилась. Хуану запретили обниматься без страховки, стоимость которой была 25 миллионов долларов, но австралиец не растерялся. Он собрал в поддержку инициативы 10 тысяч подписей подал прошение на право разрешить ему обнимать людей. Власти Сиднея запрет отменили. С этого момента и появилось движение обнимашек сначала в Австралии, а потом и по всему миру. Так что обнимайтесь и будете немножко счастливее. Американский эксперт по окситоцину доктор ползак даже рекомендует минимальную норму объятий 8 раз в день. И не забывайте, что слова — это те же прикосновения. И как руки могут быть нежными и ласковыми или сжатыми в кулак, так и слова — исцелять и внушать надежду или уничтожать и причинять боль. Задание к букве «Ф». Вспомните, как часто вы прикасаетесь к своему партнёру. Старайтесь делать это как можно чаще и быть рядом. Ничто не сближает так, как физический контакт. Буква Х. Хочу и буду. Требовать только от себя. Счастье — это не что-то готовое, оно зависит от ваших собственных действий, сказал когда-то Далай-Лама. Каждый человек имеет право быть тем, кем хочет, и делать то, что хочет, в рамках законов, разумеется, и договоренностей. Не забывайте, ваша свобода и ваши границы заканчиваются там, где начинается свобода и границы другого человека. Однако исполнять свои желания мы должны самостоятельно, а не ждать волшебника в голубом вертолете и не требовать от партнера в отношениях стать чудотворцем, который умеет читать ваши мысли, он готов по щелчку пальцев удовлетворять все ваши потребности и хотелки, а если таковым не является, значит, вы еще и статус его теперь будете принижать. Вот подобная психология, когда мы всего хотим от одного человека инфантильно по своей природе, потому что проистекает исключительно из внутреннего дефицита и очень похоже на взаимоотношения ребенка и родителей. когда у него нет иной возможности удовлетворить свои потребности, кроме как с помощью своих родителей. Всё-таки важно помнить, что взрослый человек имеет такую опцию, как возможность любую свою потребность удовлетворить самостоятельно или вместе с другими людьми, а не только ждать этого от своих родителей. Или переносить на своего партнёра Вот это состояние как к родителю. Всё на свете сделай для меня, потому что я этого хочу. Бывает, потому что такое состояние, что нам всего мало, нам плохо, и вот поэтому, добравшись до мужа или до жены, мы начинаем писать список из 222 требований, и некоторые могут меня здесь спросить, маловато, надо добавить. Ну, я всегда отвечаю, это только в первый месяц, 222, не переживайте. И вот там указано в этом списке, он должен быть хозяйственным, уметь починить самолет на ходу, и в сексе быть таким, как Микки Рурк, и зарабатывать, как Дерипаска, и быть таким спортивным, как Евгений Плющенко, и детей любить, как Дуэйн Скала Джонсон. И, и, и, и вот это вот бесконечное и, которым нет конца. И не дай бог, он чего-то не умеет и чего-то не даст, как нам хочется. И в этот момент сразу может прорваться мысль, произнесенная вслух из разряда «Я так и знала, что ты меня не любишь», когда он, например, на 50 и вдруг сказал, что вот это я не могу. И опять начинается, да? Надо было послушать маму, а ведь она говорила, что хорошего от тебя не жди. Всё-таки нужно принять как закон, высеченный на камне, что другой человек не обязан делать вас счастливым. Не должен. Это ваша зона ответственности и результат вашей внутренней работы. И вот здесь может вспыхнуть недоумение. А зачем он мне тогда другой? если он не обязан. Потому что, скорее всего, всё, что он может сделать, это усилить ваше счастье, дополнить его, подсветить новые грани, может быть, в какой-то ситуации заботиться и помогать. Другой человек делает нашу жизнь более многомерной, но за вас он счастливым вас не сделает. Или успешным, или богатым. Даже если вы очень сильно этого хотите. И взрослый человек всегда осознаёт, что у Вселенной нет любимчиков, которых она балует счастливой судьбой, прекрасной карьерой или личной жизнью. Особенно, когда это раз и навсегда, без единого кризиса. Вы же понимаете, что действительно такого не бывает. Поэтому исполнение желаний — это всё-таки прежде всего — результат нашего собственного труда, причем всегда. Да, безусловно, вы иногда можете показать пальцем на того, кто ничего не делает, полон недостатков, а у него все есть и за него все делают другие, например, муж. К сожалению, подобного рода счастье редко бывает продолжительным. Подобного рода отношения, скорее всего, ненадолго — это раз, а два вы все равно не знаете всех нюансов которые могут быть вот в подобного рода инфантильных отношениях в фильме стажёр главная героиня дджулс остин решила пожертвовать бизнесом и передать правление в руки другого человека чтобы спасти брак настоящее лето желание нет потому что потребности было две семья и карьера муж требовал сделать выбор Но Остин не хотела выбирать. Все решилось наилучшим образом, когда Джулс начала действовать, исходя из собственных целей и стремлений. Брак не должен становиться препятствием на пути развития и реализации. Наоборот, люди встречаются, чтобы дополнять и делать друг друга лучше. Если каждый из супругов это понимает, то они исполняют свои мечты и достигают целей по отдельности и... в совместном творчестве. Никто никому не мешает и не заставляет все бросить в угоду сохранения семьи. Если же партнер чувствует себя ущемленным из-за того, что вы добиваетесь чего-то, а он нет, и заставляет вас отказаться от мечты, унижает, не поддерживает, задумайтесь, так ли вам дороги подобного рода абьюзивные отношения, чего вы хотите на самом деле. находиться в тени человека, который ничего не может сам, или все-таки покорять новые вершины, реализовывать свои мечты и в том числе общаться с новыми людьми. В книге «Хочу и буду» Михаил Лобковский пишет, в здоровых отношениях посуду моют не потому, что так надо, а потому что жена пришла усталая. Муж, не изображая из себя героя, просто встает и моет. Он ее правда любит и хочет помочь. А если она прилетела и знает, что он сильно занят, то не будет настаивать, чтобы он ее встречал у трапа самолета. Это не проблема, она и такси возьмет. Так что, если вы хотите жить в чистой квартире, наведите порядок. Хотите вкусно поесть, приготовьте или закажите еду. Хотите добраться до дома, возьмите такси. Хотите избежать конфликта в семье, Не ищите повода для ссоры. Хотите жить легко — не усложняйте. Разумеется, речь не идет о том, чтобы вы теперь всегда так делали. Вот любую мысль очень часто можно абсолютизировать и на этом моменте сказать «а вот всегда я не буду так делать». Вас никто не заставляет жить так каждый день, но время от времени действительно стоит опираться всё-таки и на себя тоже. Когда сердце наполнено любовью, мы готовы эту любовь отдавать, а не ждать, что кто-то обязательно насытит нас этим чувством. И вот тут можно вспомнить знаменитую фразу сенеки римского философа, который когда-то сказал, «Если хочешь быть любимым, люби». Я очень часто говорю, «Люби первым». И здесь также важно понимать, что мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Когда женщина говорит «не подходи ко мне, я обиделась», мужчина ждет, пока она остынет, и можно будет поговорить. Но довольно часто там бывает скрытый смысл. Например, «подойди ко мне, обними, признай, что ты был неправ». Но в силу своего характера иногда так бывает, что женщины склонны думать, что мужчина и сам должен догадаться. И в этом еще одна причина нереализованности желаний. Ждать, пока кто-то додумается, спросит или прочитает по моим глазам. Там же ведь все написано. И страдать при этом. К сожалению, это позиция незрелого человека, застрявшего в детстве, где капризами и обидами можно было получить что-то от своих родителей или других родственников. Тогда как взрослые люди умеют вести диалог, спокойно отстаивать и аргументировать свою позицию, принимать критику и признавать ошибки. Ключевое слово «спокойно». Хочешь, чтобы тебя поняли? Значит, научись объяснять. Если не можешь объяснить, задумайся, а понимаешь ли ты сам себя? В книге «5585 советов брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться» Александра Свияша есть такая цитата «Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть, а сами при этом составляем другому список требований». Так часто бывает. что мы не принимаем в человеке то, что не можем принять в себе. Например, девочку с детства ругали за беспорядок. Она выросла и теперь точно так же ругает мужа и детей за разбросанные вещи и игрушки. Или она подсознательно считает, что муж будет недоволен неприбранной квартирой и заранее ссорится с ним и подбирает аргументы в свое оправдание. хотя муж даже внимания не обратил на немытый пол или грязную посуду. То есть жена видит не недостатки мужа, а собственные комплексы и блоки, которые не может принять и ждет, что это сделает кто-то другой. Но так это не работает. Прежде чем требовать от людей принимать нас такими, какие мы есть, надо научиться принимать себя и понимать свои истинные запросы и потребности. Если вы хотите изменить свою жизнь или человека, который находится рядом с вами, начните с себя. Как говорил Юнг, встреча двух людей сродни контакту двух химических субстанций. Если между ними есть хоть какая-то реакция, меняются оба элемента. Если вы меняетесь в лучшую сторону, партнер чаще всего меняется вместе с вами. Вы не обязательно должны увлекаться одним и тем же делом, Но ваша связь непременно будет вести обоих к успеху, когда каждый достигает цели, а не требует что-то от другого и не подстраивается под партнера. Да, это кажется банальным, но если у вас в порядке самооценка, вам не потребуется доказательств, чувств от партнера. Вот это бесконечное желание по пять раз в день спрашивать, а ты меня любишь? Или постоянно искать подтверждение этой любви? может говорить о проблемах самооценки. Поэтому нужно достичь такого состояния, чтобы любовь принималась как данность очень спокойно и отдавали вы её так же спокойно. Если у вас проработана уверенность в себе, вы можете проявить заботу об окружающем мире и в ответ получить помощь, когда потребуется. Поэтому всегда обращайтесь к себе с вопросом: «А что я могу сделать, чтобы получить желаемое?» И ответом ни в коем случае не должно быть «А ну-ка выдавлю-ка я это из своего партнера». Потому что ваш партнер, конечно, может быть похож на тюбик с зубной пастой, на который надо посильнее надавить. Но не забывайте, что рано или поздно паста в нем закончится при таком отношении. Что вы будете делать тогда? Задание к букве Х. Понаблюдайте за собой и выпишите, что вы ждете от своего партнера. Сделайте то, что в состоянии сделать самостоятельно. Говорите ему о своих желаниях, чтобы ему не пришлось догадываться. Буква С. Три С, которые нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Цепляться, царапаться, царствовать. Постоянные претензии и придирки озлобляют человека. Эмоционально он всё дальше и дальше от вас, и в конце концов это разрушит его любовь. Когда говорят, что человек к нам цепляется, это означает, что он придирается, надоедает своими просьбами, претензиями и тому подобное. Такие люди предъявляют к другим Завышенные требования по любому пустячному и мелкому поводу раздувают отдельные ошибки до уровня «как всегда» или «вечно ты так». Кроме того, цепляться значит уколоть, причинить боль. Чтобы было больнее, такой человек часто упрекает, критикует, осуждает, но это происходит из-за его личных комплексов. Часто цепляясь, он поднимает проблему, которую сам когда-то лично в себе не смог решить. Важное примечание. Слово «цепляться» очень любят использовать манипуляторы, которые истерично заявляют собеседнику, даже во время довольно спокойного и конструктивного разговора, что ты ко мне цепляешься, ты зацепил меня, не цепляйся. Потому что они знают, что нападающий часто получает преимущество и таким образом отбирают это преимущество у людей, имеющих вполне закономерные аргументы и требования. Поэтому не поддавайтесь на такие провокации, если вы действительно правы, и не испытывайте чувство вины после упреков, типа «Вот, здесь же написано «Не цепляйся», а ты ко мне цепляешься». Однако же перейдем к ситуации, когда манипуляции нет. Например, у жены накопилось раздражение к мужу за разбросанную одежду и легендарные носки. А муж критикует ее действия. Например, ты нерационально растратила кучу денег. Подобные заявления вызывают подъем ложного эго. Тебе нельзя доверять деньги, говорит муж. Ты безалаберная, как твоя мама. Вся ваша семья такая только о себе. И думаете что еще следовало ожидать от женщины, у которой мама транжира, а отец мод. После этого жена, естественно, выплеснет наружу все, что может пригодиться для более сильного ответного удара. Из разряда «Не буду говорить про твою семью, про твою сумасшедшую мамашу, про неудачника папу, про бандитов братьев, бестолковых сестер, я здесь промолчу, я благороднее тебя, я не такая мелочная и жадная скотина, как ты». Что я сейчас разыграл? Это знаменитые сценки из сериала «Клон», потому что... Любители этого сериала еще и не на такие диалоги способны, так что не удивляйтесь. Супругам очень важно вовремя понять, где именно они начинают цепляться, то есть намеренно хотят причинить боль, а где высказывают справедливые претензии очень спокойно и аккуратно. Это как раз-таки работа со своим внутренним состоянием. Прежде чем в очередной раз выразить недовольство, подумайте – так ли важно то, что вы хотите сейчас высказать. Возможно, этот вопрос можно решить без повышенного тона и разбирательства. Всегда мысленно оглядывая ваши отношения, ставьте в их центр взаимную любовь, и тогда вы сумеете не обвинять близкого человека, а спокойно обсуждать недоразумения. Еще сложнее, когда претензии перерастают в скандалы. Ведь во время агрессивных ссор в ход идут все средства, позволяющие нанести максимальный вред партнеру. Люди начинают царапаться. Разумеется, это метафора, то есть совершать что-то, что оставляет след. Невозможно получить травму и забыть об этом, ведь внешний слой в отношениях уже нарушен, а значит повреждение будет заметно еще долго. Подобно тому, как очень сильно и глубоко поцарапать кожу, зарастать будет долго. Например, вышли и случайно царапнули чем-то острым машину. Вы не хотели. Машина не утратила своих функций, но довольно ужасно выглядит. То же самое происходит и с душой. В процессе скандала мы можем очень сильно расцарапать внутренний мир человек. Иногда эмоциональный скандал такой сильный, он так захватывает, неспособных держать себя в руках людей, что они начинают соревноваться, кто причинит другому больший ущерб. Разумеется, результатом подобных соревнований будет только лишь взаимное уничтожение. Это как представить, что вы в одной лодке плывете по морю и вдруг захотели поиграть в игру, а кто большую дырку сделает в этой лодке. Утонут оба. К тому же есть такая метафора. Вы можете вбить гвоздь в доску, ну, например, уколоть человек, потом осознать, что были неправы, и вытащить этот гвоздь. Но дырка от гвоздя в доске останется. Поэтому по возможности не дырявьте людей. Да, «Не лупите на наотмашь». И здесь имеет смысл быть аккуратным в своих гневливых высказываниях. За них действительно может быть очень высокая расплата. Мы часто сбрасываем друг на друга скопившееся напряжение, неудовлетворенность жизнью. И самый удобный способ сделать это — это использовать... Вот те самые неприятные высказывания, колкие оценки поступков, язвительные фразы, грубый тон. И человеку кажется, что ему нарочно хотят сделать больно. Но системно-векторная психология показывает, что, скорее всего, к нему это не имеет никакого отношения. Мы так устроены, что осознаем только себя, а значит, проецируем на другого собственные неудовлетворенные желания. И в попытке защититься от боли такой человек начнёт отдаляться, потому что нет связи, нет боли, которую эта связь причиняет. И постепенно в таких отношениях пропадает и радость. Хочется восстановить былую целостность, отшлифовать царапину на бампере, но восстанавливать поцарапанное получается слишком дорого. И в этом большая беда. И в области семейных отношений это очень часто ключевая проблема. Личные переживания каждого из партнеров могут вызвать состояние тоски и чувство неуверенности. Это может привести к психическому расстройству личности, оказать негативное воздействие на физическое здоровье. По данным исследований американских врачей, женщины, у которых сложные или натянутые отношения со своими супругами, более подвержены инфекциям. В шесть раз чаще умирают от пневмонии, посещают врачей на 30% чаще – чем женщины, имеющие нормальную семью. Поэтому будьте бережны друг другу. Это относится и к чрезмерной требовательности царствования. Нам кажется, что если мы в центре внимания, если все для нас и все потакают нашим капризам, это и есть счастье в отношениях. Но, к сожалению, это ложный путь, потому что здесь мы имеем дело с крайней и токсичной формой эгоизма, эгоцентризмом. Мол, раз я королева или король, мир должен вертеться вокруг меня. Людовик XIV, который получил прозвище «король солнца», когда-то так и сказал «государство – это я». И все нарциссы и эгоцентрики готовы его за это из могилы выкопать и расцеловать за такие прекрасные слова, потому что любят в своих семьях или в своих отношениях говорить «Отношения — это я!» или «семья — это я!» То есть такой партнер думает «Мы вроде как равны, но на самом деле я равнее». Поэтому, пожалуйста, бойтесь таких фраз, как «Ты моя королева», «Ты мой король». или «я хочу, чтобы ты относился ко мне как к королеве» и так далее. Потому что потенциальную разрушительность таких ролевых игр довольно трудно представить. Почему? Потому что любое царствование, как правило, длится недолго. Короля или королеву могут свергнуть в любой момент. Потому что никто не готов жить всю свою жизнь рядом, как подданный. Все-таки по-настоящему долгие отношения — Это отношение равных людей. Бесконечно прислуживать вам как королю или королеве вряд ли кто-то сможет. Не пытайтесь превратить отношения в правление на престоле. Это действительно серьезно угрожает брачному союзу. Вспоминайте сказку о золотой рыбке. Важно ценить своего мужа или жену, признавать его или ее достоинство но не поднимать до статуса царя или царицы. Равно, как и следить, чтобы ваш партнер сам на этот трон не забрался. Хотя бы потому, что власть развращает человека, и из него начинают лезть самые беспощадные проявления. И лучше избегать игр с такими высокими ставками. Да, можно много выиграть в такой момент, но можно и все подчистую проиграть. Поэтому лучше вооружиться благоразумием. И помнить. что в гармоничных отношениях всегда две зрелые души. Вы можете быть кем угодно, но при этом сохранять равное внимание и уважение друг к другу. Позиции короля и королевы лучше отложить для сказок. Задание к букве С. Подумайте обо всех претензиях, с которыми вы постоянно цепляетесь к своему партнеру. Подумайте, как можно обсудить эти вопросы мирно, без обвинений и повышенного тона. Буква Ч. Чрезмерно и недостаточно два самых опасных яда в отношениях. Эти два отрицательных параметра любого хорошего компонента в отношениях вы должны отслеживать как можно внимательнее. Говоря максимально простым языком, если недосолить будет невкусно, а пересолить Например, кто-то лайкнул фото красивой девушки в социальных сетях, а его жена тут же устроила скандал голосом Бузовой «Я тебя не ревную, просто предупреждаю, не беси меня, милый, я с тобой не играю». Или другая история. Приготовила вкусный ужин, навела порядок в квартире, оплатила все счета, сходила на родительское собрание, а муж даже не заметил, какая у него жена-пчелка, поел, устроился поудобнее на диване перед телевизором. И вот смотрите, греческие ученые провели опрос среди людей старше 18 лет и выявили аж 78 причин возникновения проблем в отношениях. Среди них чрезмерная привязанность к партнеру и, наоборот, недостаток внимания или его отсутствие. Поэтому, когда человек слишком сильно зависит от своего партнера, Он ставит его потребности выше собственных. А это уже созависимые отношения. Он может только отдавать и не просит ничего взамен. Это нисколько не укрепляет отношения, а лишь приводит к угасанию чувств. Чрезмерной может быть и опека. Постоянные расспросы, беспрестанные телефонные звонки, смс-сообщения по 15 раз в день. Где ты? Что ты? Как ты? Тотальный контроль. Таким образом, мы проявляем не заботу о человеке, а свой страх одиночества и тревогу. Потому что, когда нам комфортно, желание контролировать всё вокруг не появляется. Поэтому нужно разобраться, какой внутренний дефицит вы испытываете, чего вам не хватает, что вызывает в вас тревогу и желание всё контролировать в отношениях. Поддерживать отношения нелегко и в том случае, если партнер игнорирует или ставит желание другого ниже своих, уделяет ему недостаточно внимания. Если человек эгоцентричен, то неудивительно, что ему хочется только получать и при этом ничего не отдавать взамен, ведь мир должен крутиться вокруг меня. Мне все должны, а вот я никому и ничего. А некоторым просто не хватает умения благодарить партнера или делиться с ним своими чувствами и переживаниями, потому что в таких отношениях часто возникают обиды, недосказанность, недовольство. Довольно часто бывает история из разряда «обязательно говори мне правду», «обязательно говори мне то, что ты чувствуешь». И человек делает это, а потом Тот, кто выслушал, говорит, боже, как сильно ты меня обидел, лучше бы ты мне этого не говорил. Таким образом закладывается внутренний конфликт в отношениях, когда не говоришь правду, виноват, сказал правду, тоже виноват. И вот это крайне неэкологичные договорённости, с которыми тоже нужно быть повнимательней но все же важно не бояться и не стесняться обсуждать со своим партнером все что касается чувств денег секса проблем на работе то есть говорить абсолютно обо всем но при этом точно так же важно не обесценивать а если что то вам не понравилось постараться это максимально сгладить и выровнять еще один важный момент Согласитесь, так себе история, когда мы пытаемся задушить своего партнёра в объятиях любви, опеки, ревности или заморозить его холодом айсберга. Всё-таки это два противоположных, но в то же время одинаково верных способа разрушить любые отношения. Поэтому, чтобы в отношениях была гармония, не стоит кидаться в крайности. Учитесь чувствовать разумную меру во всем, что вы делаете или проявляете. Разумеется, с этой буквой могут возникнуть проблемы, так как если мы этой мерой не чувствуем, то мы будем громко недоумевать. Например, «Я же всего лишь забочусь о тебе, я же всего лишь люблю тебя, и поэтому, ну да, звоню по 30 раз в день, но это же потому, что я люблю тебя». Или, может быть, еще хуже. Ох уж эти психологи! Говорят, что нужно уделять внимание, вот я и уделил, что здесь не так? И подразумевается, что было сказано посолить, вот я и посолил. И сам бросил огромную столовую ложку этой соли в салат. Согласитесь, проглотить такое, то есть читай «Внимание и любовь», если оно пересолено, уже невозможно. Уже хочется выплюнуть, даже если ты сильно голоден. В противоположность этому есть и другая крайность. Вы могли видеть ее в знаменитом меме, когда сидят рядом два пожилых человека, и мужчина говорит «Я сказал тебе, что люблю 50 лет назад. Если что-то изменится, я тебе об этом сообщу». Также бывают и токсичные моменты по типу «я тебе один раз сказала, и если ты умный, ты давно должен был понять. Если ты не понял с одного раза, значит, мне с тобой не по пути». Так это не работает. «Недостаточно» — это так же губительно, как и чрезмерно, потому что есть люди, которым действительно нужно сказать «не два, не три». а может быть даже больше десяти раз, с разной интонацией, в разных обстоятельствах, с разным контекстом. И только тогда он действительно сможет понять. Это то самое искусство выравнивания баланса. Его надо вымерять и учиться относиться к этому процессу с терпением, не перенося свое раздражение после первой же неудачной попытки на другого человека. Согласитесь, ведь в конце концов разве искусство повара не заключается в том, что он все эти нюансы и мельчайшие детали очень правильно совмещает. Ровно столько, сколько надо посолил. Ровно столько, сколько надо кипятил или прожарил. Ровно так, как надо разрезал. Ровно такие соусы добавил. В отношениях что-то похожее. Задание к букве Ч. Понаблюдайте за собой, не слишком ли вы навязчивы со своей опекой или, наоборот, уделяете партнеру мало внимания. Постарайтесь найти золотую середину и придерживаться ее. Но важно помнить, что золотая середина не всегда находится ровно посередине. Буква Ш. Школа отношений – это не просто главная программа Black Square University. Это то, что должно стать образом жизни каждого человека. построению отношений надо учиться всю жизнь и воспринимать это как хорошую новость, ведь дышите вы тоже всю жизнь, и это вас не смущает. Школа отношений, безотносительно к нашей программе, учит обнаруживать и перепрошивать наши базовые настройки и родовые сценарии, тот самый фундамент. Так мы можем со спокойной душой познавать новое, замечать сотни различных нюансов, и только в результате этого мы получаем возможность выстраивать счастливые и долгие отношения и связи. Для чего нужна эта глубина, основательность и постоянство? Для того, чтобы создать и сохранить то, что дороже всего на свете. А отношения — это то, из чего соткано наше существование как минимум наполовину. Отношения с другими людьми сравнимы со строительством дома. Мы не можем жить без крыши над головой точно так же, как не можем жить в одиночестве. И если такое случается, то вряд ли это можно назвать счастливой жизнью. При строительстве здания огромную роль играет фундамент. Закладывая его, необходимо верно все рассчитать, иначе при неблагоприятных внешних обстоятельствах стены дома сложатся, как карточный домик. Есть еще такое выражение построить дом на песке он просядет начнут трескаться стены и он рухнет и погибнут все те, кто в этом доме находится. чтобы этого не произошло, необходимо фундамент отношений делать максимально прочным. и если выстраивать ваш фундамент на песке из комплексов и стереотипов не брать в расчет подводные камни защитных механизмов, то очень быстро дом придет в негодность. Если не поддерживать уже построенный дом в нормальном состоянии, например, не менять обои, сгнившие трубы, не красить ставни, не выносить мусор, вряд ли он будет похож на храм. Где-то что-то сломается, протечет или будет плохо выглядеть и пахнуть. То же самое происходит и с людьми. Если не работать над отношениями на протяжении всей жизни, не вкладываться в них делами, добрыми словами, не исправлять ошибки, то самые надежные узы могут порваться, а красивые романтические истории быстро заканчиваются. Любой человек может стать архитектором своей жизни и выстроить отношения, которые сделают его счастливым. Причем каждый может стать великим Гауди и построить свой собственный храм. Испанский архитектор XX века Антонио Гауди работал над созданием признанного во всем мире шедевра церковной архитектуры больше 40 лет. Саграду Фамилию, тот самый искупительный храм святого семейства, он назвал Библией, воплощенной в архитектуре, органом для Господа. Гауди не составлял предварительных планов делал наброски главных форм и импровизировал на строительной площадке, но его расчеты были точны и продуманы. Каждую деталь фасада он отделывал с особой тщательностью. А замечание строителей о том, что на большой высоте детали фигур будут не видны, отвечал «Ангелы видят все». Каталонский зодчий строил церковь, поэтому он должен был знать, как она функционирует. Гауди проводил бессонные ночи за изучением всех нюансов католической литургии. Более того, Антонио Гауди строил храм Божий, поэтому он пытался понять Бога и отыскать частицу его в себе. Поиски эти привели к тому, что из почти атеиста он за несколько лет превратился в ревностного и даже фанатичного католика. Гауди возводил свой храм, прекрасно осознавая, что до завершения работ дожить ему будет не суждено. Он просто сделал это частью своей жизни. Сегодня собор — одна из самых потрясающих и популярных достопримечательностей в мире. Ежегодно его посещают несколько миллионов человек. С такой же страстью возводился и Тадж-Махал, в котором я был лично, который Шах Джахан строил, сходя с ума от горя после смерти своей любимой жены Мумтас-Махал, погибшей во время родов 14-го ребенка. Да-да, она родила ему 13 детей. На ее могиле Шах поклялся построить ей дворец, равного которому не видел мир, и лечь рядом с ней внутри этого дворца. К строительству были привлечены 20 тысяч человек, в том числе несколько тысяч лучших мастеров мира. Этот дворец до сих пор считается самым дорогим сооружением, построенным в средние века. Он весь был усыпан драгоценными камнями, которые за столетия мародёры просто выковырили из стен. джахан и Мумтаз Махал так и лежат внутри своих гробниц, и их история поистине вечной любви действительно впечатляет, особенно когда видишь это своими глазами. Если изучать и соблюдать законы коммуникации, вкладываться в отношения без и без остатка, постоянно совершенствоваться, развивать свой эмоциональный интеллект, то можно выстроить свой Тадж-Махал. Да, не всем под силу построить памятник любви такого масштаба, но вам под силу создать свой храм таким, каким хочется. И он не обязан быть самым большим или самым красивым, но он обязан быть вашим. И школа отношений, здесь это слово употреблено не как название программы, а как рекомендованная стратегия на будущее, помогает заложить прочный фундамент такого храма для каждого ее участника. Она раскрывает все тонкости и сложности процесса выстраивания межличностных связей, учит сохранять и укреплять уже имеющиеся отношения. От вас требуется только одно — не забывать о том, что построению отношений можно и нужно учиться всю жизнь и повторять уже пройденные уроки, чтобы не терять целостной картины. Если превратить такие знания в привычку, то можно кардинально изменить свою жизнь. Только владев искусством построения отношений можно стать счастливым и успешным. В 1938 году ученые из Гарвардского университета под руководством психиатра Джорджа Вейлента начали самое длительное в истории исследование развития взрослых. В том числе они стремились определить факторы счастливой жизни. Эксперимент доказал, что 80% простого человеческого счастья зависит от отношений с нашими близкими – женами, мужьями, родителями, детьми и коллегами по работе или бизнесу. А значит, любые ваши вложения в эту область всегда окупятся и принесут самые большие дивиденды, какие только возможно. Задание к букве Ш. Подумайте. вкладываетесь ли вы в ваши отношения, работайте над ними постоянно и превратите эти знания в свою собственную систему. Буква Щ. Еще одна попытка. Помните, в жизни все возможно, и это зависит только от количества попыток. Сколько бы раз вы не оказывались в трудной ситуации, когда у вас что-то не получается или вам отказывают, просто попробуйте еще один раз. А потом еще и еще. Рано или поздно то, что было за пределами вашей досягаемости, притянется таки на ваш порог. Здесь работает простая метафора. Каждая попытка — это еще один шаг по направлению к вашей цели, причем шаг взаимный. Представьте такую ситуацию — Ваша цель, какой бы она ни была, в том числе любая цель в отношениях, удаляется от вас, когда вы ничего не делаете. На каком-то метафизическом уровне так и есть. А вот когда вы пытаетесь приблизиться к ней, делаете шаг, ваша цель разворачивается к вам лицом и тоже делает шаг навстречу. Если вы делаете шаг, и она делает шаг. Вы 10 шагов, и она делает к вам 10 шагов. Вы остановились, и она опять разворачивается и уходит вдаль. Люди, про которых обычно говорят, что им повезло, делали много попыток. Как тут не вспомнить известного английского изобретателя и любимца женщин всей планеты Джеймса Дайсона? Сегодня нет такого человека, который бы не столкнулся в своей жизни с его изобретением или хотя бы не слышал о нем и не хотел бы пополнить его творениями свой дом. Циклонный пылесос, безлопастный вентилятор, сушилка для рук, бесшумный фен, мультистайлер, от которого сходят с ума все женщины планеты. Идея создания этих вещей принадлежит основателю компании «Дайсон». Появлению каждого из изобретений предшествовали десятки, сотни и даже тысячи неудачных попыток. Талантливый инженер руководствовался правилом Томаса Эдисона, который однажды сказал – Я не потерпел неудачу, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Джеймс Дайсон мог работать над продуктом годами, создавать один прототип за другим, прежде чем достичь нужного результата. Свой первый пылесос Dyson DC-01 он создал после 5127 неудачных попыток. Неудачных я беру в кавычки. Это заняло у него 15 лет. Джеймс вспоминает это время как трудное, но при этом мысли отступить назад и все бросить у него не возникало. В статье 2011 года в журнале Wired приводятся его слова. «Есть бесчисленное количество поводов для того, чтобы изобретатель отказался от своей идеи. К тому времени, когда я сделал свой пятнадцатый прототип, родился мой третий ребенок». Когда дело дошло до 2627-й конструкции, моя жена и я действительно считали каждый пенс. Во время создания 3727-го образца моя жена уже давала уроки живописи для получения хоть каких бы то ни было дополнительных средств. Это были трудные времена, но каждая неудача вела меня все ближе к решению проблемы. Сегодня Джеймс Дайсон – долларовый миллиардер. Но он не единственный, кто терпел неудачи, прежде чем заработать свое состояние. Тот же Илон Маск столько раз был на грани разорения и полного краха всего, что пальцев на руках и ногах у меня не хватит сосчитать Вот его цитата. «Неудача – это наше средство достижения цели. Если неудач не происходит, значит, мы недостаточно инновационны». В своем желании добиться цели лучше быть упорным и идти к ней без остановок. Однако иногда стоит проанализировать ситуацию и попробовать приблизиться к цели совсем уж неожиданной дорогой, как это однажды сделал Юрий Никулин. Желание стать актером пришло к нему на фронте, а ведь он солдатом прошел всю Великую Отечественную войну. И уже после нее он пытался поступить во ВГИК и другие театральные институты, но везде встречал отказ. Члены приемной комиссии считали, что Никулин не обладает актерскими способностями и недостаточно красив для этой профессии. Юрий Никулин решил попасть на сцену другим способом и поступил в студию «Клоунады» при московском цирке, где оказался в труппе знаменитого клоуна-карандаша. Цирковые роли в итоге привели его в кино. В 1958 году Никулин сыграл маленькую роль пиротехника в фильме «Девушка с гитарой». Его заметили, и вскоре в 1961 году ему предложили исполнить роль балбеса в киноновелле «Пёс-барбос» и «Необычный кросс» — фильм Леонида Гайдая. С этого фильма и началась актёрская слава николина К тому времени ему было уже 40 лет. Знаменитая актриса Катрин Денёв однажды сказала Не получилось через дверь, попробуй через окно. Все, что мы достигаем в этой жизни, дается нам нелегко и не сразу. Когда ребенок делает первые шаги, он сталкивается с неудачей. Но предпринимая новые и новые попытки, он все же достигает цели и учится ходить. Падение и боль не являются в этом возрасте стопором и ограничителем. По мере взросления ребёнок допускает какие-то оплошности. И если взрослые в эти моменты его ругают, а не поддерживают, у него закладывается страх неудачи. Вместо того, чтобы воспринимать ошибки как один из этапов на пути к успеху, ребёнок, а потом и взрослый, начинает связывать их с будущей болью. Именно поэтому многие сознательно или бессознательно избегают каких-то изменений. Но изменения это абсолютно нормально. И ошибаться на пути к своим мечтам это тоже нормально, потому что это часть пути. Помните об этом. Почаще отключайте ограничители и включайте любопытного ребёнка-исследователя и идите навстречу новому и неизведанному. Оно не обязательно принесёт боль, но обязательно опыт, достижение, новые знакомства или открытия. Тот же принцип работает, если что-то не ладится в отношениях. Если вам важно, продолжайте попытки. Фраза «лошадь сдохла, слезь» не так часто пригодится в вашей жизни, как вы думаете. Гораздо большего успеха можно добиться умением идти и не останавливаться. Тем более вы знаете, что отношения можно ремонтировать. Но если что-то у вас не получилось, а вы пробовали, попробуйте, пожалуйста, еще раз, но уже другим способом. Меняя способы, но продолжая сохранять попытки, вы действительно приближаетесь к своей цели и в отношениях в том числе. Об этом никогда нельзя забывать, особенно в пылу гнева или раздражения, когда хочется их разорвать и прекратить. Скорее всего, когда эмоции полностью улягутся, вы об этом действительно сильно пожалеете. И этот тезис про еще одну попытку пусть навсегда останется в вашем сердце. Задание к букве «щ». Просмотрите свои заметки. Переслушайте заново предыдущие главы. Проанализируйте, какое задание не было выполнено эффективно и попробуйте еще раз что-то изменить в вашей ситуации. Буква «Твердый знак». Твердая валюта в отношениях. Единственная твердая валюта в отношениях – это стопроцентное прощение. К сожалению, каждый человек совершает ошибки И никому за последние две тысячи лет не удалось повторить хождение по воде. Да, люди очень любят концепцию «лучшая версия себя», но реальность такова, что даже став лучше, мы все равно не обходимся без ошибок. Поэтому главное это осознавать, что ошибаемся не только мы, но и наш партнер, потому что он или она тоже не святые. Разумеется, ошибки в отношениях порой обходятся нам очень дорого, потому что слишком мало людей умеют по-настоящему прощать. Простить на 100% — это означает никогда не возвращаться к этой ситуации ни в разговорах, ни в мыслях. Да, это под силу только по-настоящему высокодуховным людям. А остальные 99% человечества всё равно не могут отказаться от чувства морального превосходства, такой ситуации, то есть не могут простить до конца, и чуть что — сразу возвращаются к произошедшему. И при каждом новом конфликте вспоминают об этом или при любой удобной возможности вспоминают об этом про себя. Бывает так, что в общении с человеком мы отпускаем старые обиды и думаем, что уже давно его простили, но стоит конфликту обостриться по какой-либо причине, как в памяти всплывают картинки прошлого и снова портят взаимоотношения. Это может происходить между детьми и родителями. Например, ребёнок думает, что не держит зла на маму и папу. Но стоит ему поймать очередной триггер, сразу вылезает аргумент «А помните? Из-за этого ведь у меня была куча проблем в жизни». Неважно, что уже 2025 год. Обида. не нашла прощение и мешает, словно изжога. Действительно ли трудности этого обиженного, повзрослевшего ребенка возникли именно из-за того, что родители когда-то повели себя некорректно? А может, обида и стала якорем для неудач или оправданием всех бед? Людмила Петрановская советует не простить, а понять, что в общем означает одно и то же — перестать цепляться за прошлые обиды. В браке Люди тоже копят обиды, скрывают их под маской прощения и выплескивают друг другу в лицо как кислоту при каком-нибудь неприятном случае. Разве это любовь, когда на оружие, способное причинить боль, покалечить или даже убить близкого человека, хоть даже вы достаете его под благовидным предлогом обиды за что-то прошлое? Когда вы вспоминаете грехи избранника или избранницы, указываете на ошибки пятилетней давности и заявляете, что не прощали, а просто спрятали злость и обиду подальше, чтобы потом наказать и ударить посильнее. Это ли не является предательством и обманом? Если мы так поступаем, то чем мы лучше своего обидчика и почему достойны истинной любви, о которой так часто говорят многие духовные учителя? Обязывает ли прощение быть в браке с человеком до конца дней? Нет. Если женщина много раз прощала, но муж продолжает ее обижать или унижать, она вправе уйти. У каждого своя мера терпения, веры и прощения. И у каждого есть право на собственную жизнь. Но если неприятная ситуация не угрожала вашей жизни, и вы сказали, что готовы не носить обиду, так не носите ее, но сделайте это по-настоящему. Отсутствие памята злобе тоже признак прощения. Расходиться и прощать иногда лучше, чем жить вместе, но хранить эти обиды и доставать их при каждом конфликтном случае. Интересно на эту тему высказался Зигмунд Фрейд. Если ты простил человеку всё, значит с ним покончено. Понимать цитату буквально следует только в случае разрыва отношений, потому что иногда мы расходимся, но продолжаем ненавидеть. А у нас есть либо общие дети, либо общее и очень ценное событие, либо мы постоянно пересекаемся с этим человеком вновь и вновь. И здесь прощение тоже необходимо прежде всего вам, а не другому. Однако, если вы понимаете, что ваш партнер по-прежнему важен для вас, то что бы ни произошло, Старайтесь не хранить это семечко обиды внутри и не давайте ему прорастать на всякий случай. Убирайте прошедшие из своей памяти навсегда, а не на время. Не относите это в подвал, а вдруг пригодится, не пригодится. Вот так, чтобы ваша жизнь стала лучше, это семечко обиды не пригодится, ни разу не пригодится. И это надо помнить. Нет ничего более ядовитого для отношений, чем во время скандалов и конфликтов вспоминать то, что вас ранило или было неприятно когда-то. Это не укрепит, а попросту разрушит и вас, и ваши отношения. Может быть, не с первого раза. Но если вы будете упорствовать, то в какой-то неожиданный момент, естественно, 3 сентября, когда это все вдруг случайно так произошло, отношения развалятся, и вам будет казаться, что это как-то само по себе. Но на самом деле здесь возможная причина была в том, что вы продолжали вспоминать былые обиды. Возможно, вы скажете, ну и пусть, он или она этого заслуживают, но все это будет произнесено только в минуты гнева или тревоги и только ради компенсаторного самоутверждения. Да, вы разорвёте отношения, потому что вам вроде бы как только так и хочется, но абсолютно не факт, что вы замените их действительно лучшими. Поэтому рвите только то, что целенаправленно разрушает вас, а не обижает. Обида — это не та причина, на которую всё же таки стоит опираться. Потому что очень часто обида — это маркёр наших внутренних конфликтов, и не проработок, а не злой умысел другого человека. А раз так, учитесь прощать тех, кто на самом деле не против вас, хоть и ошибся. Это умение не делает вас слабым человеком. Вы не являетесь терпилой в данном случае. Наоборот, этот навык — ваше настоящее богатство, ваш ресурс, который пригодится вам для сохранения действительно ценных отношений на долгие-долгие годы. Задание к букве «твёрдый знак». Подумайте обо всех упрёках, которым всегда возвращаетесь во время ссоры. Проанализируйте, что даёт вам эта обида или память о ней. Возможно, это всё-таки вторичная психологическая выгода, и пора уже с ней попрощаться. Буква «Ы». Почаще выключайте голову. Не спешите сразу давать людям, вещам, происходящим событиям какую-либо оценку, ибо безоценочное восприятие будет для вас гораздо полезнее. Встречают по одежке, а провожают по уму — это как раз про оценочность. Мы привыкли судить обо всех по внешнему виду, а по факту, сколько умных и полезных нам людей прошли мимо нас лишь из-за того, что мы посчитали их какими-то не такими. не удосужившись даже узнать их поближе. Отключенная голова — это голова, из которой вы выгнали училку, раздающую направо и налево двойки и тройки, переводящую все в категории «правильно», «неправильно», «хорошо», «плохо». Как только мы начинаем оценивать человека или какое-то событие, мы навешиваем на него ярлык и таким образом как бы завязываем себе глаза. мы уже не можем увидеть его таким, каков он на самом деле. Человек с безоценочной позиции настроен на то, что лучше понять другого, принять его таким, какой он есть, основываясь на фактах, без домыслов, без проекции. Вероятно, вам покажется то, что безоценочное восприятие невозможно, ведь эмоция — это и есть очень быстрая оценка действительности. Безусловно, это именно так. Но зачем эту оценку хранить внутри себя слишком долго? Вы уже через минуту можете при спокойном наблюдении увидеть, что ваша оценка, допустим, двойка, возможно, всё-таки здесь неуместна. А во-вторых, вы всегда успеете наложить какое-то клеймо на человека. Зачем же торопиться это делать сразу же, если вы что-то увидели, и вам что-то не понравилось. Как писал французский философ Мишель де Монтень, человек страдает не столько от того, что происходит, столько от того, как он оценивает происходящее. Благодаря безоценочному восприятию мы можем выбраться из проторенной колеи наработанных нами привычек и запустить так называемый эффект домино, когда одно изменение по цепной реакции влечет за собой ряд других изменений. Например, в 2012 году ученые из Северо-Западного университета штата Иллинойс США обнаружили, что когда люди тратят меньше времени на пассивный отдых, они потребляют меньше жиров. Участникам эксперимента не предлагалось есть меньше жирной пищи. Они сами к этому пришли естественным образом. Начав меньше времени проводить перед телевизором, они стали меньше объедаться. Так одна полезная привычка привела к другой. То же происходит, когда мы выключаем голову. Напоминаю, это метафора. Тогда нам удается в уже привычных вещах увидеть что-то новое, что приводит впоследствии к изменениям в нашей жизни, помогает выйти из колеи. Этот навык говорит о том, что мы не торопимся ставить оценки. мы продолжаем наблюдать и исследовать. Настроиться на безоценочное восприятие можно, например, и с помощью медитации. Уйти в какое-то тёмное безлюдное помещение хотя бы на 30 минут в день, расслабиться, остановить поток сознания и прекратить оценочное восприятие мира. Это тоже можно назвать выключением головы. Что даёт нам этот развитый навык? Во-первых, вам гораздо меньше захочется конфликтовать, ведь любая спонтанная агрессия в основном вспыхивает из-за того, что вы к какой-то ситуации или какому-то поступку сразу же влепили штамп ужасно, отвратительно, невыносимо и прочее. Ну то есть сразу шлепаете двойку. Семейные распори сойдут на нет, если супруги научатся вести себя безоценочно. особенно в конфликтных и тяжелых ситуациях во вторых вы сможете укрепить любые полезные вам отношения во всех сферах поскольку перестанете упрекать людей за их ошибки а ведь вы помните что все их совершают и даже вы и именно в этот момент надо не позволять себе лезть в бутылку и царапать для вас полезные связи и в таком случае вы не будете осуждать людей не будете за их спиной говорить про них всякие гадости, которые 100% выйдут вам боком на длинной дистанции. Вы будете спокойным наблюдателем, которого мало что может поколебать в этой жизни. И в этом спокойствии гораздо больше силы и плюсов, чем может показаться на первый взгляд. В-третьих, Именно в этом состоянии легче всего проходятся любые кризисы в отношениях. Потому что если вы не шлёпаете двойки направо и налево, то вы не сгущаете краски. Произошло что-то неприятное во время кризиса. Да, говорите себе вы. Это повод взрываться? Нет, говорите себе вы. Вы в этот момент уже не говорите жене или мужу. ты ведешь себя отвратительно или неуважительно, или, или, вы уже спокойнее воспринимаете ситуацию в описательных, а не в оценочных категориях. Это как попасть под дождь, но при этом не злиться и говорить себе, просто идет дождь. Да, прямо сейчас все промокло, и, возможно, мне даже неприятно, но я высохну уже через некоторое время». Разумеется, поначалу жить с выключенной головой кажется чем-то невозможным и даже неприятным. Но со временем у вас появится работающий выключатель, который вы можете внутри себя включать и выключать. И как только ситуация начинает подбираться к вам, чтобы вывести вас из себя за счет мозгового оценочного импульса, той самой эмоции, вы спокойно нажимаете этот выключатель. И удивлённо заметите, что эмоции почему-то не захлёстывают вас. Со временем это станет одним из ваших самых любимых и полезных навыков. Именно его и развивают у себя все буддистские монахи или иные религиозные по-настоящему высокодуховные люди. Они понимают, мир несовершенен и человек несовершенен. Зачем же усугублять все еще и собственными радикальными реакциями? Не лучше ли сохранять душевный покой, чтобы использовать накопленную внутреннюю силу для более весомых и важных дел в жизни, в том числе для своих прекрасных отношений? Задание к букве и Вспомните конфликтные ситуации с партнером. Как вы реагируете? Какие оценочные слова ему говорите? Поразмышляйте, какой оборот могла бы принять та или иная ситуация, если бы вы использовали метафору отключенной головы. Буква «Мягкий знак». Мягкий язык перемалывает кость. В Библии в притчах Соломона написано, что кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык перемалывает кость. Притчи Соломона, глава 25, стих 15. Бывает не непросто отстоять свою позицию или получить желаемое от другого человека, но в западной культуре почему-то считается, что напористостью и агрессией можно добиться большего, чем вежливостью и деликатностью. Разумеется, иногда здоровая агрессия — это лучший помощник, но ключевое слово здесь «иногда» в отношениях мягкость, намного более ценный ресурс, чем жесткость. Византийский философ Иоанн Листвичник говорил о кротости. Это мирное устроение духа — ничем не изменяемое блаженное незлобие, когда в любых обстоятельствах сохраняется тишина сердечная и залог любви. Не нужно воспринимать покорность и смирение как проявление слабохарактерности. Напротив. Только сильный духом человек может с добром и любовью относиться к окружающим. Когда мы смягчаем свое сердце, не осуждаем и не оскорбляем ближнего, мы гораздо ближе к проявлению Божественного внутри себя. Смирение — это жизнь с миром. В душе и сознании должны быть мир гармония, чтобы любую ситуацию воспринимать без искажений, которые могут сбить нас с пути. Если внутри человека конфликт и беспокойство, то все это выливается наружу и может за день разрушить отношения, которые выстроили годами. Возьмем, к примеру, непослушного ребенка. Как какая-нибудь мать решает эту проблему? Кричит, наказывает, ругает. В ответ получает сопротивление ребенка. Пусть и не всегда проявленное. Иногда ведь он это сопротивление прячет внутри себя и достанет в переходный возраст или во взрослой жизни. Так как сила действия равна силе противодействия, таков ведь третий закон Ньютона. Если проблему и удается решить криком, то только на время. Потом ребенок снова начнет проказничать, а мать скажет, как я устала с ним бороться. А бороться и не нужно, лучше договариваться. И для этого родителям самим требуется повзрослеть стать терпеливее и добродушнее. Знаменитый психолог Людмила Петрановская в книге «Тайная опора» пишет, когда взрослый чувствует себя очень большим, его тоже дети не раздражают. Он расплескал воду в ванной, неаккуратно ест, долго одевается, скачет и вопит. Ну так он же маленький. Можно что-то попытаться с этим сделать, если очень нужно, но сердиться-то на что? Взрослый, который раздражается, перестал быть большим. Вот эта расплёсканная вода стала больше его, эта размазанная каша, это опоздание в детский сад, этот шум в квартире его вынесло из взрослой роли. Любой конфликт — это всегда отсутствие смирения и неумение отстаивать свою точку зрения спокойно и уверенно. Откуда берется проблема отцов и детей? Чаще всего от неумения говорить и слушать. Как в мультфильме «Храброе сердце». Королева хотела выдать дочь замуж, как требовала традиция. А принцесса мирида нуждалась в свободе. Героини постоянно произносят фразу «Ты меня не слышишь», но ничего не делают для того, чтобы быть услышанными. Повышать голос – не выход из ситуации. «Судьбу измени, в себя загляни, гордыню смири, полотно почини» — советует мериди колдунья, чтобы разрешить спор и уладить его последствия. И совет срабатывает. Приходит смирение, мать и дочь, наконец, находят компромисс. Если вам нужно донести что-то другому человеку или получить что-то от него, научитесь быть тактичными и в меру настойчивыми. Проявляйте терпение. Даже если просьбу приходится повторять несколько раз, не повышайте голос и не используйте фразы «Сколько раз нужно повторять?» или «Ты меня совсем не слышишь!» Ваше раздражение скорее приведет к конфликту, чем к достижению желаемого. Задайте себе вопрос, что мне важнее накричать и обвинить человека в том, что он не выполнил мою просьбу, или проявить терпение и добиться того, что мне нужно, экологичным способом. Чаще пользуетесь таким законом «мягко по форме, жестко по сути». Что это означает? Вы с улыбкой и теплотой можете сказать «нет» в какой-либо неприятной ситуации, вместо того, чтобы отказывать грубо и жестко, еще и кичиться этим. Именно так и надо правильно отстаивать и выстраивать свои границы, Мягко, по форме. К сожалению, большинство людей поступают с точностью, до да наоборот. Одна и та же фраза, сказанная с разным настроением и эмоциональным окрасом, воспринимается по-разному. Когда мы повышаем голос, люди становятся уязвленными и потому перестают нас слушать. Теряется контакт с человеком, потому что у него срабатывает защитная реакция. Например, на меня кричат, это опасно и нужно держаться подальше. Чем громче и жестче звучат наши требования, тем они бесполезней Например, когда жена скандалит с мужем из-за того, что он месяц не может полку прибить, супруг слышит не просьбу о помощи, а агрессию и злобу. Да, он не прав. Но это не означает, что можно проявлять именно агрессию. В конце концов, кроме нее есть и другие способы добиться своего результата. И в данном случае отвечает на такое добрым поступком мужу не хочется. Полка так и будет лежать в упаковке, а, возможно, станет яблоком раздора и приведет к очередному конфликту, которых, скорее всего, и так немало. Это все опустошит и без того не очень большой эмоциональный семейный баланс в отношениях. Как такой ситуации избежать? Учиться говорить мягче, запастись терпением. Это не всегда легко, Но если нам нужно что-то от другого человека или мы хотим сохранить взаимоотношения, придется считаться с его интересами и искать подход. Кротость делает нас наследниками благ земных здесь и Царства Небесного в будущем. Как смирение противостоит гордыне, так кротость противостоит всякому гневу и раздражению. Кроткое сердце — мирное сердце, «И в семье кротость — самое главное добродетель, хранительница мира», — говорит протеерей Сергий Николаев. «Если, например, жена будет готова терпеть и раздражительного мужа, а муж не станет раздражать жену гневливую, то между ними водворится совершенная тишина, и жизнь их будет подобна пристани, свободной от волн», — говорил святитель Иоанн Златоуст. когда хочется повысить тон, сразить ультиматумом или хлопнуть дверью, важно помнить, что это больше похоже на компенсаторное поведение, которое скорее характеризует вашу слабость, а вовсе не силу. Более того, по-настоящему сильные люди никогда и не оценят эти проявления. «Вы сильного человека этим только насмешите». А вот мягкость — это один из немногих инструментов для достижения результата с по-настоящему сильной женщиной и сильным мужчиной. И любая ваша резкость или неосторожное слово могут перечеркнуть отношения с по-настоящему влиятельными людьми. Задание к букве «мягкий знак». Вспомните, как часто вам приходилось в чем-либо отказывать партнеру или отстаивать свою позицию. Как вы преподносили нежелание что-то делать или как пытались добиться своего? Было ли это мягко по форме? Подумайте о запоминающихся моментах, когда можно было ту же самую фразу сказать доступно и мягче. Перефразируйте свои жесткие высказывания в менее категоричные и посмотрите, изменилась ли суть высказывания. Буква «э» — «всё, что угодно, только не это!» Некоторые люди абсолютизируют свою боль, подразумевая под словом «это» каждый раз то одно, то другое. «Я могла бы смириться с чем угодно, но только не с этим!» Так человек занимает самую невыгодную для себя позицию с точки зрения развития или сохранения отношений. «Не надо, как один, умирать в борьбе за это». Это я вспоминаю строчку из советской песенки. Слово «это» может стать отравой для мозга, оказаться очень токсичным для человека. Оно как безразмерный мешок, в который мы складываем то одно, то второе, то десятое, то девятнадцатое. Всё же лучше, если этот мешочек будет очень маленьким, Мешочек того, с чем мы действительно не согласны, того, что нам действительно не нравится. Но именно для этого нужно заранее договариваться, что для вас в отношениях приемлемо, а что нет, и уж тем более не начинать размахивать этим словом в браке или других формально закрепленных отношениях. Слово «это» тем быстрее вылезает из нашего бессознательного, прямо как девочка из фильма «Звонок», чем сильнее у нас проявляется недостаток уважения к партнеру. Уважение к партнеру — фундамент построения счастливых отношений. Неуважение разрушает его чувство собственной ценности, а вместе с ним — любовь, которая когда-то соединила вас. Если женщина прилюдно постоянно перебивает мужа, отзывается нелестно о нем при своих подругах или детях, то налицо непризнание его личностью. Мужчина, критикующий жену, тоже не проявляет должного уважения. Уважать значит признавать автономию другого. Партнер не является вашей собственностью, функцией или вещью. И в уважении содержится отказ от желания переделать партнера под себя и признание его права не всегда делать то, что нужно вам. и тем способом, который подходит вам, а не ему. Если с уважением друг к другу возникают проблемы, бессознательный начинает автоматически готовить решающую битву, копит недовольство, так называемые боевые заряды, и в какой-то момент во время очередного конфликта взрывается со всем своим арсеналом. По принципу и через фразу Я бы могла простить тебе всё, что угодно, но только не это. Что же содержится внутри этой фразы? Дело в том, что внутренний конфликт превратился во внешний, и теперь вы зацепились за какой-то неприятный вам момент, намеренно гиперболизируя его до состояния ядерного взрыва, который, как известно, уничтожает всё живое, вместе месте своей детонации. Если можете, никогда так себя не ведите. Не выжигайте всё живое, что когда-то вас объединяло ради смертоносного желания проявить себя таким всесильным демоном-разрушителем. «Вот как я умею орать! Вот как я умею хлопать дверями! Вот как я умею ненавидеть! Посмотрите!» потому что даже если произошло то, что для вас абсолютно неприемлемо, не давайте этой бомбе взорваться. К сожалению, фразу «всё что угодно, только не это» часто используют манипуляторы всех мастей, которые хотят тотальной власти и контроля над своим партнёром и потому ставят жёсткий ультиматум, что если вы что-то сделаете не так, то тогда гори оно всё синим пламенем. Желание быть правым и всесильным в своей месте полностью перечеркивает желание жить и развиваться вместе. Поэтому если вы не растеряли в себе природной мудрости и благоразумия, не абсолютизируйте что-то неприятное для вас, не превращайте решение обычного, пусть даже и конфликтного вопроса в судный день, потому что после превращения отношений в пепел Вам ведь все равно придется их строить заново, пусть и с другим человеком. И совсем не факт, что вы рано или поздно вновь не повторите этот сценарий. А содержимое для взрыва вы опять найдете и упакуете его в уже знакомое слово «это», которое снова взорвете, если вам что-то не понравится. Это порочный путь саморазрушения, на который не должен вставать ни один психологически здоровый человек. В заключении я хочу добавить, что слово «это» является метафорой, некоторой формой мешка, в который мы всё время кладём что-то новое. И очень часто, когда мы договариваемся, скажи, пожалуйста, что неприемлемого, человек может сказать «Да нет, нет таких». ситуации или проблем. Всё нормально, обо всём договоримся. А потом проходит несколько лет, и вдруг человек вспыхивает с криками «всё, что угодно, но только не это», и называет, что конкретно. И знаете, самое любопытное состоит в том, что даже когда вы никогда в жизни больше вот этого не повторите, манипулятор или человек с огромным внутренним конфликтом опять найдёт, вокруг чего произвести свой очередной ядерный взрыв. Чуть что — и взрываемся. С криками «Я бы тебе всё простила!» Но только нет. Вот так выглядит это не очень хорошая игра. Задание к букве «Э». Как часто вы манипулируете в отношениях и даже не замечаете этого? Подумайте о тех моментах, когда вам приходится это делать? Чем вы можете заменить эту манипуляцию? Буква Ю. Юпитер, ты сердишься, а значит, ты не прав. Мы в ответе за свою реакцию. Даже в самых стрессовых ситуациях у нас есть полторы секунды, чтобы принять решение. Позволить негативным эмоциям захлестнуть нас или нет. Известный аргентинский психотерапевт Букай Хорхе писал «Не бывает бесконфликтных личных отношений. Конфликты неизбежны в любых отношениях между людьми. Мы все разные со своими взглядами на жизнь, а значит можем воспринимать одну и ту же ситуацию под разным углом, и это нормально». Не стоит избегать разногласий, но, сталкиваясь с ними, не обязательно проявлять именно отрицательные эмоции. Часто именно этот факт и истерия и злость является подтверждением, что вы просто хотите в определенной ситуации заполучить для себя больше, чем имеете на это право, или чем вы договорились о чем-то. исследование американского психолога Кэрролла Изарда подтверждают, что конфликтные ситуации помогают держать открытыми каналы коммуникации. Люди сближаются или отдаляются в зависимости от схожести во взглядах и способах решения спора. Но для того, чтобы отстоять свою позицию, не обязательно повышать голос и метать ножи. Если у вас есть мнение, руководствуйтесь аргументами. Если аргументов нет, а эмоция хлещет, Возможно, вы просто находитесь под властью триггера, то есть попадаете под действие неосознаваемого вами сценария, в котором когда-то испытали серьёзную психотравму, но другой-то здесь человек рядом с вами при чем? И поэтому нужно принять мнение другого, а не закипать и топать ногами. Представьте, что ваш конфликт — это спор Прометея и Зевса. а в Риме Зевса называли Юпитером. Вы не в силах убедить собеседника в своей правоте и хватаетесь за молнию, чтобы бросить ее в мнимого противника. Принесет ли этот поступок удовлетворение? Иногда хочется сказать, конечно, принесет, когда я смогу испепелить кого-то. Но сможете ли вы устранить последствия, когда испепелите человек? Удастся ли вам сохранить с ним отношения? Если вы только что ударили его молнией и так били страстно, что хотели, чтобы от него ничего не осталось. Гнев и ярость — это защитная реакция организма, когда что-то идет не по внутреннему сценарию. Но это вовсе не означает, что ваш сценарий был адекватен текущей реальности. Может, реальность стоило немножко пересмотреть. а не увеличивать толщину молнии, если ваши ожидания не совпали. К счастью, человек — существо разумное, а значит, мы можем контролировать свои эмоции и думать о последствиях. Прежде чем выплеснуть негатив в лицо собеседника, решите, вам все-таки важнее быть правым или счастливым. В семейной жизни могут случаться ситуации, когда невольное слово или поступок вызывают неадекватный и несимметричный взрыв эмоций со стороны другого человека. Люди вступают в брак вместе со своими тараканами, комплексами и детскими травмами. Все их приносят на свадьбу, а потом и домой. Нет ни одного человека, кто их забыл где-то в прошлом. И поэтому супругам нужно научиться слышать и правильно воспринимать друг друга даже с этим милым набором, который я только что проговорил. И если вам кажется, что вы обижены, вот-вот взорветесь, остановитесь на секунду и подумайте, действительно ли вас хотят обидеть? Или в вас сработал триггер, то есть одна из базовых негативных настроек. Джон Готман писал, Величайшим препятствием на пути любви является чувство собственного величия, которое заставляет людей прекращать брачные отношения, потому что они заслуживают только идеального партнера. Проблемы разрешаются, когда человек начинает понимать, что межличностные конфликты нередко возникают из-за разных способов восприятия мира, а не вследствие эгоцентризма или злого умысла. Обсуждать личные границы, договариваться — это взрослая позиция зрелого человека. А истерить, негодовать или обижаться, а обида — это истерия внутри себя, это наследие инфантильности. Ведь таким образом мы вели себя в детстве, когда попросту и не знали, и не умели использовать гораздо более эффективные стратегии коммуникации, ведь нас же никто этому, скорее всего, не учил. Но если вам уже сейчас 20, 30, 40 лет и больше, зачем надевать на себя эти детские туфельки? Но они же вам уже давно не по размеру. Героиня культового сериала «Обмани меня» доктор Джиллиан Фостер дает ценный совет. Худшая ошибка — отвечать эмоциями на эмоции оппонента. Вместо этого — твердый, взвешенный ответ. Мы не можем устранить все источники негатива, но можем изменить свою реакцию на него. В момент стресса только нам решать, включать самообладание и самоконтроль или позволить крови забурлить. От решения, которое мы принимаем в конфликтных ситуациях, зависит наше состояние, а также отношение с собеседником. И если мы впускаем отрицательные эмоции в свою жизнь, управлять ими становится сложнее. И здесь может последовать вопрос, но ведь отрицательные эмоции — это тоже часть жизни. И тогда здесь от меня такой ответ. Соль — это тоже часть жизни, когда мы солим блюдо, чтобы оно было вкуснее. Но, может быть, не стоит пересаливать. Здесь то же самое. Отрицательные эмоции — это нормально, когда вы даёте им возможность вспыхнуть и быстренько погаснуть. Они что-то вам сигнализируют, И это хорошо. Но не удерживайте их неделями и месяцами, как руки вверх пели, да, обнимая и к сердцу прижимая. Это точно не способствует развитию отношений. Ещё лучше учиться признавать свои ошибки и относиться к ним спокойно, как к неотъемлемой стадии взросления. Разве вы когда-то всё знали и всё умели? Нет. Каждый из нас когда-то ничего не знал и ничего не умел. И всему мы учились, преодолевая эти ограничения. Более того, в детстве мы воспринимали это именно как норму. Да, я не знаю, но я разберусь и узнаю. Или сейчас, или завтра. Поэтому не думайте, что ваше психологическое взросление закончилось в 18. Нет. Оно должно закончиться... только в самой, что ни на есть, глубокой старости. Я всегда рекомендую после 100 лет вы можете проснуться и на 100-летнем юбилее сказать, я считаю, что окончательно повзрослел, то есть в самом конце вашего жизненного пути. А до того не лишайте себя возможности быть живым человеком, который может ошибаться, позволяет ошибаться другим. И не визуализируйте, пожалуйста, себя выдуманным божеством с громом и молниями. В конце концов, свой же сарай и свою хату сожгете. Задание к букве «Ю». выпишите те негативные моменты в своей жизни, на которые вы бурно реагировали. Порассуждайте над ними. от Отчего вы так разгневались? Действительно ли ваш партнер хотел вас обидеть? как стоило бы вам поступить в этой ситуации. Буква «Я» — последняя буква алфавита. Если каждый тянет только в свою сторону и хочет остаться самим собой, то как тогда заработает формула «1 плюс 1 равно 11»? Отношения это взаимодействие двух и более личностей. В конце концов же могут быть отношения в семье, где нас уже не двое. Именно личности, которые до знакомства вполне естественно существовали по отдельности, наращивали свои ценности, формировали свое мировоззрение. И после встречи каждый хочет остаться той самой независимой единицей, но при этом быть вместе с другим человеком. Если кто-то все время якает, Ну, то есть «я прав» или «я права, я знаю, как лучше». Например, тянет это дело на себя, выбирает только свои интересы, ходит с формулой по жизни. Самый главный человек на этой планете — это только «я» и никогда не должно быть исключений. Мнение второго мне неважно Само понятие «вместе» в таком случае перекашивается на один бок. тогда, скорее всего, срабатывает формула 1-1 равно 0. Потому что если вы обесцениваете другого человека, а не забывайте, что вы являетесь единицей, то есть это некое условное обозначение, стартовая позиция, и когда вы кому-то приклеиваете знак минус, а он тоже единица, то 1-1 равно 0. И вот представьте весы с двумя чашами. Если нагружать только одну чашу, а вторую все время оставлять пустой, рано или поздно механизм не выдержит и весы сломаются или вообще перевернутся. То же самое и в отношениях. Если все время играть в одни ворота, «Сделай мне, сделай для меня». Помните знаменитую фразу Мэрлин Монро? «С мужчиной должно быть хорошо, плохо жить я и сама умею». Так вот, если всё время думать только о себе и требовать от партнёра того же, ну, естественно, ваш союз, скорее всего, распадётся. Но опять же, никто и не говорит, что вам нужно идти против себя и придавать свою идентичность. Всё-таки вы как были самодостаточной единицей, так ей и остаётесь. Но не забывайте, что у вашего партнёра всё обстоит точно так же. Нам всем нужно научиться относиться к себе и к людям ровно так же, как мы хотим, чтобы относились к нам. Хотя бы так. Это стартовая позиция. Вряд ли кто-нибудь захочет окружить себя эгоистами и нарциссами, которым совершенно наплевать на интересы других. Однажды Оскар Уайльд сказал: "Эгоизм не в том, что человек живет, как хочет, а в том, что он заставляет других" жить по своим принципам, поэтому живите так как вы хотите, но не за счет интересов других людей за счет разрушения эмоционального состояния у других людей заставлять давить и принуждать человека к чему либо это вовсе не про здоровое взаимодействие двух людей, потому что любой вопрос можно уладить совместными действиями разговорами и обсуждениями в противном случае Если партнер все время выпячивает свое «я» в ущерб вашему, действительно ли это игра в долгую? Заметьте, что мы не говорим об общепринятой трактовке выражения «я» последняя буква алфавита, которую очень часто произносили наши учителя. И она предполагала отказ от своих ценностей и интересов ради общего блага. Нет, человек должен развиваться и самосовершенствоваться, но при этом не препятствовать развитию партнера, не ущемлять его. Это примерно как на борту космической станции. Каждый член экипажа должен быть безусловным мастером своего дела, но в то же время он должен считаться с мнением и возможностями напарников, уметь подхватить их работу, помочь и поддержать. Иногда в процессе жизни нас обуревает странного рода безумство, когда мы вследствие бурного роста и успехов начинаем думать, что ценность нашего «я» абсолютно, да, мне уже этот мир абсолютно понятен. «Я» есть причина всех вещей в моей жизни. Всё забыли, всех людей, которые нам когда-то помогали, теперь только лишь мы — центр этого мироздания. Ну или когда мы пытаемся такому человеку сказать, может быть, это не так, он говорит, ну хорошо, есть ещё какие-то люди в этой жизни, но всё равно я ценнее. И так рождается эгоцентризм в паре с гордыней, знаете, такая двойня сразу эмоциональная. И может так случиться, что человек будет жить с этим возрастающим чувством долгие годы, упиваясь собой. Долго ли это продлится? Нет, а закончится обязательно крахом и падением. По-настоящему горделивые люди мучительно плохо чувствуют себя в старости. И вот только тогда, когда мы поймём, что наша гордыня была лишней, ведь другой человек — это не помеха, не ничтожество, это часть нас, нашей силы, и он тоже имеет безусловное право быть ценным. Экзистенциальный философ Мартин Бубер писал «Я становится собой при встрече с «ты». От того, насколько вы готовы в отношениях говорить «не я, а ты», зависит успех и долговечность вашего союза. Не «я хочу поехать на дачу», а «ты хочешь поехать на дачу?» Или «ты поедешь на дачу вместе со мной?» Не «мне нравятся эти обои», а «что ты думаешь про эти обои?» «Мне они понравились, а тебе?» И это не означает, что если вдруг другой человек выразил противоположное мнение, он обязательно должен быть неправым, или мы должны обязательно склонять его теперь только на свою точку зрения. Чем искреннее и бескорыстнее наши действия и поступки по отношению к партнёру, тем больше мы получим в ответ и тем крепче наши взаимоотношения. Так работают те самые законы Вселенной. Вы получаете то, что отдаёте, только в многократно большем размере. Транслируете только собственное «я», значит, получите человека, который точно так же думает только о себе. Думаете и заботитесь о других — Скорее всего, взаимная забота и участие не заставят себя долго ждать. И вот здесь давайте вспомним знаменитое четверостишье Амара Хаяма. «Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь. Ты — любим, коль надеждой свидание живёшь. Вникни в суть этих слов, и нехитрых, и мудрых. Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь». Задание к букве «Я». Подумайте о примерах фраз, сказанных из «Я» позиции, без желания учитывать чужие интересы. Их можно чем-нибудь заменить? Заключение. Разве построение отношений не может стать в нашей жизни искусством еще более важным, нежели музыка или живопись? Разве не этот навык, если он волею судеб сложился у вас наилучшим образом, начинает менять вашу жизнь каким-то неведомым волшебством? Разве не завидуете вы, пусть и втайне, и мимолетно, любому человеку, который счастлив и словно бы слит с любовью в одно целое? А если так, то помните, что не кино, важнейшее из искусств, а умение строить отношения. И если тренировать этот навык каждый день, да хотя бы даже по одной минуте в день вспоминать какие-то тезисы, которые мы с вами обсуждали, или ваши собственные тезисы, мы же договорились, что школа отношений, она теперь ваша на всю оставшуюся жизнь, где вы сами обнаруживаете для себя интересные закономерности, которые делают вашу жизнь лучше. И если тренировать этот навык каждый день, то рано или поздно ваше умение приобретет в глазах других людей поистине трепетный отклик. Искусство всегда многомерно, как и отношения, и позволяет гораздо глубже посмотреть на привычные нам вещи. Именно для этого в начале книги я и попросил вас поразмышлять над сюжетами картин, как они связаны, чем они дополняют ту или иную букву. Ведь то, что способно вызывать восхищение через сотни лет, несет в себе отпечаток не только культурных кодов, но и личной жизни автора, его опыта, многократно пропущенного через себя. Например, Марк Шагал прославился на весь мир не только своими картинами, но еще и отношениями со своей женой Беллой Розенфельд. Именно Белла и время, проведенное с ней, вдохновили художника на создание образа влюбленной пары, безмятежно парящей над городом. Работы Густава климта входят в топ-10 самых дорогих картин мира. На протяжении долгих лет его музой была модельер Эмилия Флёге. Модели для многих портретов климта позировали именно в платьях Эмилии. Они никогда не были в браке и называли свои отношения негласным дружеским союзом с толикой романтики. Считается, что на картине «Поцелуй» изображен их автопортрет. Вдохновение Михаилу Врубелю, в том числе при создании его знаменитого «Демона сидящего», дарила Эмилия Прахова, жена профессора Адриана Прахова. Более красивых глаз, чем на этой картине, не удалось передать, кажется, никому, потому что на ней были глаза Эмилии. За каждой картиной точно так же, как за каждой парой, стоит своя история — любви или ненависти, принятия или отвержения, которая на 100% влияет на то, какими мы станем в ходе тех или иных отношений и что именно будем впоследствии транслировать миру. Работа над отношениями не должна угасать ни на минуту, ее можно и нужно оттачивать каждый день, совершая бесконечное множество попыток изучить и себя, и людей рядом с вами. А искусством эта работа станет в тот момент, когда вы перестанете напрягаться по данному поводу. И в отличие от многих других людей, навсегда избавитесь от инфантильной позиции, в которой человек хочет хороших отношений по всем фронтам, но никак не понимает, что они не падают на него с неба. а являются результатом собственной личностной зрелости, знаний и опыта. Отношения не складываются. Отношения я складываю каждый день, каждой своей мыслью. К сожалению, многие до конца жизни так и не приходят к этой мысли, продолжая просто завидовать тем, у кого все хорошо. Кажется, что вот им-то просто повезло. а мне не повезло. А еще и с пены рта иногда доказывая, что хорошо у них только на людях, а за кулисами все страдают и все несчастливы по-своему. Но ведь именно так работает та самая проекция, один из видов психологической защиты, когда у нас плохо, и нам поэтому кажется, что у всех тоже плохо. А теперь смотрите, поскольку вам удалось уже освоить этот инструмент под названием алфавит отношений, то пусть отныне у вас получится создать прекрасную историю жизни и избежать большей части трагических ошибок, которые другие люди совершают просто по незнанию. Пользуйтесь этими тезисами почаще, даже в сокращенной форме, и вам будет по силам наладить абсолютно любые отношения. или с чистого листа создать такие, о которых вы всегда мечтали. Да, не всегда это получается сделать быстро, не всегда это идёт по плану, но рано или поздно вы сложите, сделаете так, как хотите. Это действительно зависит от вас. Но хорошая новость в том, что это действительно возможно.